Александр Семений Сознательная медицина, биотехнологии и здоровья, читает Артем Кухарев: Предисловие Ко мне в кабинет ввозят инвалидную коляску. В ней 14-летний парнишка Скрюченная поза. На глазах солнцезащитные очки от раздражающего света. Из угла рта сочится слюна издает нечленораздельные звуки, прерываемые матерой бранью. Коляску ввезла мама пациента, от которой я и узнал, что привело их ко мне. С периода новорожденности ребенок наблюдался неврологом с диагнозом перинатальная энцефалопатия смешанного генеза, гидроцефальный синдром. Часто болел простудными заболеваниями, В возрасте 7 и 9 лет перенес сотрясение мозга, оба раза проходил стационарное лечение. В ноябре 2000 года в возрасте 12 лет заболел остро, когда на фоне общеинфекционного синдрома в течение нескольких дней присоединилась клиника общемозговых, минингеальных и психических симптомов. Госпитализирован в отделение инфекционной реанимации в тяжелом состоянии, обусловленном остротекущим герпетическим менингоэнцефалитом. В связи с тем, что из застойных явлений в легких начала развиваться двухсторонняя крупозная пневмония, мальчика подключили к аппарату ИВЛ. Через 4 дня у него развился инсульт, пациент впал в кому. Через месяц, Данные КТ головного мозга показывали атрофию правой височной доли и атрофические изменения обоих полушарий. В таком состоянии его и выписали, передав маме на поруки для реабилитации. На протяжении следующих двух лет пациент наблюдался в психоневрологическом отделении. Отмечались акинетический мутизм, тетрапорез. Контрактуры тазобедренных, коленных, локтевых суставов, симптоматическая эпилепсия. Сейчас он сидит передо мной, а я привычно делаю пометки со слов его мамы. Спонтанно агрессивен, контакту недоступен, дезориентирован в пространстве, времени, собственной личности. Оправляется под себя. Сколько времени нам понадобилось, чтобы справиться с этим ворохом напастей, валившихся на голову парня с самого рождения? Три месяца. В процессе первого курса лечения стали прямо на глазах восстанавливаться психические функции. Уже после второго сеанса, со слов матери, стал менее агрессивен, начал самостоятельно схлебывать с ложки во время кормления, а после седьмого сеанса стали восстанавливаться двигательные навыки. После 12 сеансов стал контролировать функции тазовых органов, уместно шутить. А завершив второй курс лечения, мальчик встал с инвалидной коляски и пошел в школу. То есть произошло полное восстановление когнитивных функций, он стал полностью социально-психологически и физически адаптирован. Конечно, такие тяжелые поражения мозга – редкостный случай, но именно он показывает истинные возможности научно-практического медицинского направления, которое я представляю информационно-волновая медицина. Меня зовут Александр Семений. Я кандидат медицинских наук, врач-терапевт с 43-летним стажем руководитель медицинского центра «Образ здоровья» в городе Зеленограде. Технология здоровья, которую я развиваю, родилась в результате многолетних исследований российских ученых и, наконец-то, приблизила медицину к пониманию тонких механизмов возникновения болезней на уровне жизненных энергий и информационных процессов. На протяжении 20 лет частной практики я собрал в своем центре весьма большой арсенал диагностических и лечебных инструментов, основанных на принципах восстановления жизненной энергии человека. Но и сейчас, не успокаиваясь, я продолжаю искать и изучать сведения о других перспективных разработках, как в плане диагностики, так и в плане коррекции здоровья, работающих на принципах эфирного поля, электромагнитных излучателей, торсионных полей на основе квантовой физики. И, безусловно, я использую психологические приемы, так как, говоря об энергии, невозможно обойти стороной психоэмоциональную сферу человека, ведь один из основных потребителей жизненных ресурсов организма — это наш мозг. Он потребляет 25% от общего запаса энергии, И если человек находится в негативном, пессимистическом состоянии и мысли у него соответствующие, то он, конечно, здорово съедает свой энергетический ресурс. Я за максимальное освоение навыков саморегуляции, помогающих пребывать в состоянии равновесия, спокойствия, расслабленности и доверия. Становясь чертой характера, они буквально трансформируют человека и направляют вектор в сторону исцеления. Еще учась на третьем курсе военно-медицинской академии имени Кирова, буквально влюбившись и провалившись в восточную медицину и философию, я прочно усвоил, что человеческий организм это нечто более сложное, чем просто набор органов, заключенный в кожаный мешок, как это преподносит Западная медицинская модель. Тогда западная модель, как впрочем и сейчас, была превалирующей, но мне импонировала Восточная с ее понятиями об энергии, чакрах, Бат, меридианах, по сути, являющихся волноводами, по которым течет жизненная энергия. Эта концепция грела мне душу и откликалась разуму. И Естественно, как доктор, я не только изучал это направление, но и практиковал его, а после увольнения из вооруженных сил РФ судьба свела меня с абсолютно инновационным направлением, которое, тем не менее, опирается все на ту же многовековую мудрость энергетического и целостного подхода к человеку и здоровью. Я работаю на стыке западной и восточной медицины, психологии и новых информационных технологий, которые реализованы в различных биофизических и биорезонансных технологиях. Вся моя многолетняя врачебная практика показывает, что этот уникальный альянс, где компоненты не противоречат друг другу, дает очень хороший результат не просто в лечении, а в исцелении пациента. Я считаю, что именно такой должна быть медицина с душой или сознательная медицина. Таких результатов может добиться любой врач, любая клиника, любой оздоровительный центр. Но для этого необходимо изменить парадигму мышления, начать видеть в пациенте многомерную структуру, признать, что все в этом мире не случайно и не хаотично, и что в основе любого процесса и явления, включая здоровье и болезнь, лежат энергия, и информация глава первая. учеба а там будет видно с тех школьных пор а может даже и раньше как я начал задумываться о своей будущей карьере ничего иного кроме врачебного поприща в голову не приходило наверное это вполне естественно для единственного ребенка росшего в семье врачей отец травматолог мать гинеколог Хотя дорогу мне прочили в горный институт или политех, все же жили мы в Донбассе, в Донецке. Насколько помню, врачебных разговоров или обсуждений каких-то интересных случаев при мне не велось. Наоборот, порой говорили, что работа эта тяжелая, неблагодарная и так далее. В то же время я видел бесконечные букеты цветов и коробки конфет, которые некуда было складывать. Мама моя, классный специалист, работала с профессором Ландау на приеме. Это знаменитость не только городского масштаба, но и известный по всей стране ученый. В моей школе было 8 классов, и когда я окончил ее с похвальной грамотой, было принято решение не продолжать образование в другой школе, а поступать в Донецкое медицинское училище, на фельдшерское отделение. Диплом, по крайней мере, в кармане не помешает, а там видно будет. Так мы рассуждали. Почему терапия? Экзамены сдал легко, также и учился с удовольствием, осваивая азы медицинской науки. Даже сейчас, по прошествии более четырех десятков лет, хорошо помню, почему выбрал терапию – а не хирургию, что, в общем-то, более свойственно мужскому полу. Все дело было в любви к предмету, которую в нас заложили преподаватели. Хирургию у нас вел теоретик, пенсионер, давно не практикующий. Он ходил между рядов, заложив руки за спину и говорил о том, что и так можно было прочитать в учебниках. А преподаватель курса терапии приводила нас в обычное больничное отделение на практику, где все знали, что придут студенты. Она делила нас на группы по 2-3 человека, давала фамилию пациента, номер палаты, и мы шли к больному, что называется, с голыми руками. Все истории болезни прятались и были недоступны нам. Собирали анамнез, щупали, слушали его, а пациенты терпеливо и снисходительно ждали окончания осмотра. Потом мы шли в учебный класс и обсуждали диагноз, план обследования лечения, и кто-то один из группы озвучивал общее решение, а преподаватель, хитро поглядывая на нас, открывала историю и отвечала на наши вопросы, если они возникали. Так формировалось клиническое мышление, и поскольку процент попаданий был очень высок, а парламентером чаще выступал я, то и удовольствие от совпадения наших гипотез и реальных данных историй, которые формировались при обследовании пациента, толкало на более глубокое изучение всех аспектов терапии. Дальнейшее совершенствование терапевтических знаний продолжалось, на кафедре пропедевтики Военно-медицинской академии имени Кирова, куда я поступил в 1974 году. На этой же кафедре у нас был конкурс «Стетоскоп», состоявший из шести этапов, довольно жестких, который также требовал глубоких знаний и применения их на практике. Он проводился среди слушателей всех трех факультетов — сухопутных и ракетных войск, второй факультет. «Летчиков» — «Третий» и «Военных моряков» — «Четвертый». Я был на втором. Пятый факультет был для иностранцев, а их в ВМА всегда училось много, и практически каждый из выпускников впоследствии занимал крупный пост в своей стране, а если повезет, то и становился министром здравоохранения. Ну а первый факультет был для нас «Маяком» — «Второе высшее образование». Уже будучи офицерами, после нескольких лет службы мы могли снова поступить в альмаматор для дальнейшего постдипломного образования, что я и реализовал через 8 лет. Но это все в далеком будущем. А пока третий курс и конкурс с наградными стетоскопами, бронзовым за третье место, серебряным за второе, ну и золотым, сами понимаете, за первое. И вот я... Без роду, без племени, без блата и взяток, с момента поступления в академию в Красном селе, где у нас был военно-учебный лагерь, участвую в этом естественном отборе, наравне со всеми сынками преподавателей, генералов и других знаменитостей, и завоевываю призовое второе место, став обладателем серебряного стетоскопа, что также определило мой путь в терапию. Я уже и забыл об этом, но на недавней встрече выпускников мои однокашники, представляя меня своим женам, у некоторых это были уже вторые-третьи браки, вспоминали именно этот титул. На пятом курсе у нас была войсковая стажировка, и меня занесло в Казахстан, на Байконур, куда я впоследствии и попал после окончания академии. Глава вторая. Байконур. Это был олимпийский 1980 год. На Байконур мы получили распределение вместе с Колей Бущиком. Теперь это известный нейрохирург Николай Александрович Бущик. Я в автомобильный полк, а Коля на ТЭЦ. Приехали на станцию Тюратам поздно вечером. Пустынно, жарко. Уже не помню, кто встречал, где ночевали, На следующий день отправился в штаб, где меня ждали. Тогда с квартирами проблем не было, получил жилье в течение двух месяцев. Вскоре меня откомандировали на 61-ю площадку, где располагался учебный центр автополка. И я каждый день ездил туда на мотовозе. Это поезд. Битком, набитый офицерами, которые спали, играли в домино, карты, нарды, читали, в общем, коротали два часа поездки на работу и также обратно. В моем распоряжении были санитарный УАЗик для экстренной перевозки больных в госпиталь, расположенный в 80 километрах, два санинструктора срочной службы и лазарет на 20 коек. Я не старался злоупотреблять этой привилегией, иметь служебную машину, и уж если ехал в город с больным, а показания к госпитализации были действительно неотложными, и мне не приходилось краснеть в приемном отделении госпиталя перед старшими товарищами. В 1982 году я прорвался на академические курсы по рефлексотерапии, которые проходили на кафедре неврологии любимой академии. Я там был самый молодой в РФ, лейтенант, войсковой офицер. А со мной учились все полковники, начальники санаториев Минобороны или невропатологи, начальники отделений из тех же санаториев. Но это нисколько не мешало, наоборот, терять было нечего, и я задавал много вопросов, погружаясь в недра науки. Так что рефлексотерапией дипломированному специалисту теперь в части можно было заниматься на полном основании. Продолжая изучать восточную медицину и дальше, я практиковал ее в воинской части, будучи начальником медицинского пункта автомобильного полка. Многих жен офицеров, солдат и своих командиров поднял на ноги иголками, точнее, иглоукалыванием, но чувствовал и понимал, что учиться этому реально можно всю жизнь. Наверное, по той причине, что я по гороскопу скорпион, меня всегда тянуло к таинственному и необъяснимому. И однажды я попал на обучение к самой Джуни, использовав для этого один из своих отпусков. Сноска. Джуна Давидашвили, 1949-2015 годы, целительница, дар которой сделал ее известной еще в начале 80-х, когда к ней стали обращаться партийные руководители, артисты и другие влиятельные персоны СССР. Она тогда была в зените славы, ее показывали по телевидению, о ее феноменальных способностях писала пресса, а в Москве Их изучением занималась лаборатория Физические поля биологических объектов, специально созданная в Институте радиотехники и электроники имени Котельникова Российской Академии наук. Учиться у Джуны было очень интересно. И здесь пригодились мои навыки из Тай цзи цюань», так как я чувствовал энергию другого человека, а это в ее методике один из базовых элементов. С аурой пациента У целителя должна быть обратная связь, тогда он быстро набирается опыта и видит, а точнее чувствует результаты своего труда. И что интересно, клиент также давал обратную связь по своим ощущениям. Это очень вдохновляло. Сама Джуна появлялась нечасто, в основном обучали ее доверенные преподаватели. Когда она приходила, всегда случался такой массовый сеанс прямо в аудитории. Мы все поднимали руки и, как радары, ловили ее посыл. Волны действительно ощущались на расстоянии. Конечно, тут был и ее авторитет, и мы были раскачаны и чувствительны, и сама атмосфера, но, я вам доложу, это было нечто». Уже тогда меня посещала мысль, что, видимо, когда-то будут созданы приборы, повторяющие и имитирующие ее излучение. Это вопрос, конечно, сложный и не исследованный до конца, тем более что, увы, Джуна ушла и уже недоступна для изучения. Но немного забегая вперед, скажу, что через многие годы я нашел такие подобные приборы, генерирующие волны, под которые организм Подстраивается по принципу резонанса как под абсолютную гармонию. О них будет рассказано в отдельной главе. В 1982 году я пошел на повышение, став начальником медицинской службы автомобильного полка и перебравшись в город Ленинск на десятую площадку. Теперь в свободное время я мог поддежуривать в приемном отделении в качестве помощника дежурного терапевта и потихоньку стал знакомиться со специалистами госпиталя космодрома Байконур. Через год я был здесь уже своим, и когда возникла вакансия в терапевтическом отделении, сам главный терапевт Иван Васильевич Лихадий дал мне добро. Из счастья меня отпустили без канители, несмотря на то, что мои командиры жалели о том, что уходит такой специалист. Но они, умудренные опытом, понимали, медицина для меня была настоящим призванием, и возможности полкового врача я уже перерос. Вспоминаю эпизод из своей практики. В третье терапевтическое отделение, где я работал ординатором, пришел начальником выпускник первого факультета, майор. Попков. Он ушел на офицерское собрание, а я остался в отделении один. Поступает солдатик с явлениями артрита, конъюнктивита и уритрита. Из анамнеза стало ясно, что незадолго до обострения перенес какую-то кишечную инфекцию. Я описываю всю картину в истории болезни, назначаю обследование, лечение, но диагноз мне был тогда не вполне ясен. Пробираюсь в актовый зал, нахожу своего начальника, сажусь позади и шепотом рассказываю ему клиническую картину. Он подумал не больше минуты, пожевал так губами и говорит «синдром Рейтера». Я тогда удивился широте его знаний, начал рыться в своих книгах и обнаружил описание этой болезни, причиной которой является точно кишечная или мочеполовая инфекция». Думаю, надо же, как хорошо учат на первом факультете. Но теперь я знаю, что дело здесь не только в качестве преподавания. Ведь сейчас я тоже ставлю диагнозы сходу, потому что десятилетия врачебного опыта, тем более в военной медицине, зря не пропадают. Глава третья. С открытым сердцем. Начало 90-х принесло с собой не только ветер перемен, но и доступ к совершенно нетрадиционным для нашей медицины знаниям. Конечно, я не мог пройти мимо возможности изучить основы гомеопатии, суджок, акупунктуру, увлекся развитием экстрасенсорных способностей человека, трансперсональной психологией, японской системой целительства Рейки. К тому времени я служил уже в Москве старшим ординатором отделения реанимации и интенсивной терапии Центрального военного клинического госпиталя имени Мандрыка, расположенного в Сокольниках. Так незаметно подошел 1995 год, когда я, отслужив положенные 20 лет, в возрасте чуть за 40, уволился в запас. Стал вопрос, куда податься на гражданке молодому военному пенсионеру, еще полному сил и энергии. Чего же я хочу? В течение первого месяца были мысли найти что-то схожее с привычной деятельностью военного врача и продолжать эту стезю. Я отправился в горбольницу к начальнику отделения реанимации. Он внимательно выслушал меня и, понимая, что военная медицинская система здорово отличается от гражданской, многозначительно обвел глазами больничные стены и спросил, «Зачем тебе все это?» Вопрос ввел меня в состояние глубокой задумчивости. Казалось бы, он был вполне резонный и закономерный, но почему-то я себе его не задавал. И только услышанный со стороны он заставил меня серьезно задуматься — А действительно, зачем? Зачем я лезу в систему, которая в глубине души вызывает у меня сразу два чувства — уважение и отторжение? Ведь на самом деле меня всегда манили и вдохновляли подходы восточной медицины, отвечавшие на вопросы, роившиеся в моей голове. Как помочь человеку восстановить здоровье без таблеток? эффективно, безопасно, научно обосновано, комплексно и системно. Это сложная задача, на которую не сразу нашелся ответ. Однако, когда человек в своей голове четко формулирует вопрос, неважно чего он касается, своей перспективы, миссии, предназначения, выбора супруга, друзей, образа жизни, еды, одежды, Вселенная дает ответ разными сигналами и подсказками, и важно их не пропустить. А заметить их можно только тогда, когда мы внимательно, с открытыми глазами и ушами, а главное — открытым сердцем, взаимодействуем с окружающим миром, настоящим, реальным, а не с теми представлениями, которые гнездятся в нашей голове, потому что нас так научили разные авторитеты. И так я стал размышлять отправив запрос одновременно внутрь себя и во Вселенную, что может быть такого интересного, необычного и нового, что привлечет меня на долгое время. И однажды мне на глаза попалась заметка о новой медицинской технологии, информационно-волновой терапии, работающей с энергией человека. В статье рассказывалось об основателе этого направления, Профессоре Бессонове Алексея Ефимовича. Эзотерика и восточная медицина не ставят под сомнение существование энергии, каналов, чакр. Но ведь ясно, что под этим лежит какая-то физика. Она-то меня всегда и привлекала. Мне было интересно найти способы как-то пощупать, измерить, объективизировать, визуализировать эти самые эфемерные энергии. Еще будучи студентом военно-медицинской академии, я под руководством профессора Маркова занимался электропунктурной диагностикой. И тяга к этому осталась. Просто за давностью лет отодвинулась на задний план. Я позвонил по указанному в заметке номеру телефона и попал непосредственно на Алексея Ефимовича. Он назначил встречу, на которой у нас состоялся разговор, длившийся около двух с половиной часов. Это была встреча, очаровательная во всех смыслах, и в философском, и в медицинском. И в человеческом. В Алексее Ефимовиче соединился удивительный микс из житейского опыта, глубоких знаний, организаторского таланта, научного потенциала. И биография его была также удивительной. Учитель. Профессиональная деятельность Бессонова началась в 1961 году. После окончания Харьковского медицинского института он получил направление в Луганск, где был назначен руководителем службы по контролю качества воды Донбасса. Через год пошел работать хирургом в больницу МВД в Луганске. После повышения квалификации стал начальником хирургического отделения, а затем и начальником больницы, совмещая практическую деятельность хирурга с научной работой. А потом... С теплой Украины судьба забросила его на холодный север, Чукотка, побережье Северного Ледовитого океана и Охотского моря. В этот край его командировали по линии медслужбы МВД СССР и всех силовых ведомств. Под началом Бессонова были ПМП, МСЧ, поликлиники, диспансеры, военно-врачебная экспертиза здоровья и многое другое. Но он оказался не кабинетным начальником и постоянно колесил в разъездах по огромной территории. А там всякое случалось. Алексей Ефимович рассказывал, что однажды в трескучий мороз в Яранге оперировал шамана чукчу. Кругом полная нестерильность, минимум инструментов и лекарств. А главное, его предупредили, за ярангой сидят вооруженные почитатели шамана, заявившие, что если он не выживет, убьют и доктора. Операция была хоть и сложная, но закончилась благополучно, так что слава богу и шаман, и доктор остались живы. В должности начальника медицинского отдела и председателя окружной военно-врачебной комиссии УВД Магаданской области Бессонов проработал с 1970 по 1980 год. Принимал активное участие в разработке инструкции по военно-врачебной экспертизе в органах внутренних дел СССР. По поручению председателя Совмина СССР Косыгина участвовал в рабочей группе по разработке программ реабилитации больных алкогольной зависимостью. Занимая с 1980 по 1985 год должность начальника кардиологического санатория Подмосковья МВД СССР, он написал серию работ о реабилитации больных, перенесших инфаркт миокарда. С 1985 года Алексей Ефимович возглавил санаторно-курортную службу МВД СССР. Только представьте себе масштаб его организаторской деятельности в здравоохранении. Под его началом были все санатории страны, относящиеся к системе Министерства внутренних дел. С этой должности в 1989 году в звании полковника внутренней службы, заработав два инфаркта, 52-летний Бессонов вышел в отставку. Но он не отправился на пенсию сидеть с удочкой или на даче, а занялся научно-исследовательской работой в области профилактики и реабилитации больных. В структуре Всесоюзной ассоциации систем информатики в здравоохранении он стал директором Центра информационно-волновой терапии. Здесь были и лаборатории, и специалисты-системщики, и инженеры в сфере радиоэлектроники. Однако спустя несколько лет ассоциацию ликвидировали, и пришлось заново создавать экспериментальную базу. Туда вошла в том числе группа исследователей из Института космического приборостроения и Минрадиопрома России. В течение пяти лет проводились научно-исследовательские работы, итоги которых стали обоснованием совершенно нового направления в науке — информационная медицина. В 1993 году, Бессонов создал научный центр информационной медицины «Лечение, информатика, диагностика, обучение» НЦИМ-ЛИДО, заметка о котором и привела меня в кабинет Алексея Ефимовича. Прорывной метод. Меня буквально потрясли идеи метода информационно-волновой диагностики и терапии, ведь ранее ничего подобного в медицинской науке не существовало. До этого в мире уже была широко известна электропунктурная диагностика, которая базировалась на измерении электрокожного сопротивления БАТ, когда прикладывался металлический щуп как активный электрод, а пассивный электрод был у человека в руке. Измерение кожной гальванической реакции велось встроенным в прибор микроамперметром стрелка которого отклонялась в зависимости от параметров кожи в этой точке. Бат, связанность с тем или иным органом, являясь его представительством на поверхности кожи, поэтому по ее состоянию можно весьма точно определить качество работы этого органа как с точки зрения его функции, так и с точки зрения энергетической полноценности, то есть насколько хорошо он питается той самой жизненной энергией, которая в соответствии с восточным мировоззрением, составляет суть существования. В методе информационно-волновой диагностики был применен совершенно инновационный подход. Никакой электрической цепи между пациентом и прибором не существовало, и к точке прикладывался не металлический щуп, а радиометр. Внешне он выглядит как спрятанная в тубус антенна, способная регистрировать очень слабые излучения человеческого тела, выходящие на поверхность кожи в определенной зоне. С помощью этой антенны считывалось электромагнитное излучение Бат в миллиметровом диапазоне частот. Диапазон был взят неспроста. Миллиметровые волны в биологии и медицине давно известный факт, не только уже хорошо изученный, но и расширяющийся в смысле исследований. Несмотря на это, еще никто и никогда не брался через антенну регистрировать то, что излучает человеческая клетка. Итак... Антенна регистрировала сигнал, который анализировался специальной компьютерной программой и изображался в виде импульсов определенной формы. Естественно, было интересно сопоставить сигналы здоровых органов с теми, которые исходят от органов, где есть повреждения, воспалительные либо дегенеративные процессы. Оказалось, что сигналы хорошо и правильно работающих клеточных структур радикально отличались по внешнему виду от сигналов структур с нарушением. Это сопоставление давало возможность дифференцировать норму от патологии, то есть у нас появился совершенно новый, безопасный, точный диагностический инструмент. Карта обследования пациента складывалась из последовательных замеров ряда точек с головы до ног. В общей сложности процесс занимал около 20 минут и сразу становилось видно, где все хорошо, а где есть патология, то есть сигнал ослаблен, искажен и деформирован. С точки зрения общепринятой медицины важно, какой именно патологический процесс запущен, от этого зависит лечение. С точки зрения информационной медицины, как, впрочем, и с точки зрения глубокого философского подхода, абсолютно не важно, что это за патология, важно лишь то, что нет нормы. И задача сводится к тому, чтобы привести к норме. Это очень простая логика. Либо да, либо нет, как в компьютере. Ведь рядовому человеку, по большому счету, без разницы, как звучит диагноз. Если у него, например, больное сердце, ему важно сделать все, чтобы сердце стало здоровым. Мы начали дотошно разбираться, как устроен тот или иной сигнал и чем он генерируется в организме. А далее последовала цепь рассуждений. Что будет, если мы, зная, как выглядит сигнал здоровой клеточной структуры технически, через генерирующее устройство воспроизведем максимально близкий к природе здоровый сигнал и направим его туда, где зарегистрировали патологию. Что будет, если посылать сигнал на БАТ? А если непосредственно на место травмы, на синяки, ушибы, ожоги, переломы, любые видимые и невидимые очаги боли? Ведь не все же знают... Точки из атласа рефлексотерапии и между какими точками и органами существует связь. Человек просто фиксирует, что прихватило поясницу, болит глаз или ухо. Мы начали экспериментировать, и практически параллельно с диагностическим аппаратом, который мы назвали анализатор-индикатор миллиметровых сигналов, АИС-ЛИДО, родился инструмент МиниТАК. В настоящее время камертон, являющийся средством воспроизведения здорового клеточного сигнала. Это был первый аппарат из тех, которые работают по принципу информационно-волновой терапии, биорезонанса и мой первый инструмент в рамках частной практики. Аппараты наши выглядели простенько. Да, внутри них сложная схема, но внешне это обычная трубочка, которая подключается к сети. Сигнал, который она генерирует, человек никак не ощущает обычными органами чувств, из видимого только пульсирующий красный огонечек на конце трубки. Кроме миллиметрового диапазона мы использовали еще и инфракрасный, который также оказывает определенное терапевтическое воздействие. Человек просто приставляет к месту боли или повреждения аппарат и ничего не чувствует, зато в организме мгновенно включается процесс регенерации, улучшается кровоток, снимается боль, уходит отек, воспаление, заживляется рана, срастается перелом. И все эти чудеса исцеления базируются на использовании биологической обратной связи с помощью информационно радиоэлектронной аппаратуры и исследований в биологической и медицинской кибернетике. В результате проведенных нами исследований появилось... Новое направление, основанное на понимании работы системы управления межорганными и межсистемными связями в организме человека, стало возможным диагностировать первопричины заболевания и обнаружить их доклинические проявления, и, как следствие этого, не допустить развития болезни. Удалось получить необычно высокий устойчивый терапевтический эффект с ускорением процесса выздоровления в полтора-два с половиной раза, причем существенным снижением рецидивов, технология совершенно безвредна, что подтверждено 20-летней практикой. Терапевтические аппараты минитак камертон и камертон здоровья, диагностический прибор АИС-ЛИДО нашли широкое применение в больницах, поликлиниках, санаториях. Ими оснащены медицинские учреждения Минздрава, МВД, МЧС, Минобороны, ФСБ России. Есть эти аппараты и во многих российских семьях, и у жителей более чем в 20 странах мира. Таким образом, Вместе с Алексеем Ефимовичем Бессоновым и его дочерью Еленой Алексеевной Калмыковой я стоял у истоков информационной медицины. Среди научных трудов, посвященных ей, есть наша совместная книга «Информационная радиоволновая терапия. Атлас пользователя», рассчитанная как на врачей, так и на широкий круг пользователей аппаратов информационной радиоволновой терапии. Отношения между. Алексей Ефимович часто повторял, что информационная медицина — это инновационная, прорывная, революционная технология. А я как-то спросил у него, что же такое информация с точки зрения его концепции. И он, с хитроватым прищуром глядя на меня, ответил, информация — это отношение между. Фраза показалась мне незаконченной, и я ждал продолжения, и в этой затянувшейся паузе в моей голове вдруг начали рождаться настоящие вихри мыслей, отношения между... между чем... Материалистическая парадигма базируется на изучении костной материи и изучении свойств какого-то конкретного объекта — дерева, металла, элементарных частиц, чего угодно. Но информация скрывается не в глубине материи, а в отношениях между предметами, телами, частицами, в промежутке, который кажется пустотой. Что такое информация? Она неощутима. Ее никак не упакуешь, не положишь в контейнер, не измеришь, не разрежешь на части. Это некая невидимая связь, существующая между двумя объектами и между множеством объектов. По этим каналам невидимой связи и циркулирует нечто в виде сигналов, то есть электромагнитных колебаний, которые и несут эту информацию. Сигнал это информационно энергетический пул. В нем есть и носитель, И ездок, как жакей на лошадке. Формулировка Алексея Ефимовича, казавшаяся неконкретной, вызывала огромное вдохновение и мощный творческий порыв. Хотелось размышлять и философствовать, погрузиться и изучить это явление, докопаться до результата и увидеть, к чему мы придем, если таким образом будем восстанавливать здоровье. Эти мысли привели меня к решению внедрять наши прорывные технологии в медицину. Центр, организованный Алексеем Ефимовичем, располагался в Москве, а я живу в Зеленограде, поэтому подумал, что для экономии времени на дорогу целесообразнее будет обустроить свое рабочее место поближе к дому». Естественно, я начал с официального пути и стал планомерно обходить врачей всех имеющихся лечебных госучреждений Зеленограда, рассказывая о революционном методе в медицине, который дает потрясающие результаты при самом широком круге заболеваний. Увы, мое апостольское миссионерство дало нулевой результат — полное непонимание, игнор и равнодушие. Интерес проявили только руководитель психоневрологического диспансера Перевертова и руководитель наркологического диспансера номер 10 Голубятникова. Можно было сказать, что это фиаско, но мое воодушевление сломать было непросто, хотя я стал понимать, что избранная стратегия была ошибочной госструктуры в принципе не могут без указания сверху и шагу сделать, нужно было менять подход. И я пошел к частникам. В это время бывшая заведующая поликлиникой номер 90 Шеметова со своей дочкой, прекрасным неврологом Гавриленко, создали первый в Зеленограде кооперативный медцентр «Дубок». И я направился прямо туда. Меня внимательно выслушали и сразу предложили начать прием. Диагностики тогда у меня еще не было, но уже был лечебный аппарат МиниТАК, с первых же дней ставший проявлять чудеса, о которых по городу быстро пошла молва. Я сидел в предбаннике, там были сауны и бассейн, где оздоравливались детишки, и лично вел прием и отпускал процедуры. Руководство центра, весь персонал, родители, дети, все были удивлены скоростью и качеством выздоровления. Таким было начало информационной медицины в Зеленограде, а 7 июля 1998 года начал свою работу Научно-практический центр информационной и оздоровительной медицины «Образ здоровья», ставший клинической экспериментальной базой НЦИМ-ЛИДО. Неразгаданная тайна Если профессионалы от медицины приняли новую технологию настороженно, то жители Зеленограда быстро протоптали к нам народную тропу. Пациенты приводили друзей и родственников, рассказывали о центре знакомым, сарафанное радио работало исправно, о нас даже начали писать местные газеты, у меня быстро накапливался обширный материал диагностики и лечения, но ведь мой центр не только практический, но и научный, а это значило, что весь материал требовалось осмыслить и обработать, а затем представить на научной конференции коллегам-медикам как доказательную базу действенности подхода. Возможность участвовать в конференциях мы имели благодаря искусству коммуникации, которым в совершенстве владел Алексей Ефимович. Попросту говоря, он умел дружить с большим числом самых разных людей — Долгое время он поддерживал дружбу с Ассоциацией специалистов восстановительной медицины, которая каждое лето в Сочи на базе Центрального военного санатория имени Дзержинского проводила научно-практические конференции. Инициатором этого мероприятия был начальник санатория Быков, целый генерал, доктор медицинских наук, большой умница и прирожденный организатор под своей гостеприимной крышей он на неделю собирал самых разных специалистов восстановительной медицины, включая корифеев с профессорскими докторскими и кандидатскими званиями. каждый из участников готовил доклад о своей сфере деятельности маститые ученые рассказывали о собственных достижениях Происходил обмен опытом, и таким образом передовая медицинская мысль распространялась в очень ненавязчивой курортной атмосфере. Алексею Ефимовичу ехать на конференцию в одиночестве было не с руки, поэтому он приглашал с собой свою дочь, ныне она доктор медицинских наук, профессор, врач восстановительной медицины и меня. Мы представляли результаты наших исследований, подкрепленные моим практическим опытом работы с пациентами. По мере того, как наш диагностический и лечебный метод обрастал различными официальными документами и методиками, у него становилось все больше сторонников, в разных городах появлялись специалисты, и в течение нескольких лет наша микрокоманда из трех человек разрослась, до целой секции, научные доклады которой занимали на конференции полдня. Если вы участвовали в подобных мероприятиях, то наверняка знаете, что по завершении официальной части форума организаторы... В торжественной обстановке поздравляют и награждают отличившихся, выручают дипломы участникам, а завершается все банкетом. Устроители с гусарским размахом изобильно, презентабельно и вкусно накрыли столы прямо на свежем воздухе среди деревьев и цветов. В предвкушении вечерней прохлады и приятного застолья гости неспешно стягивались к площадке. Мы с Алексеем Ефимовичем прогуливались по парку, любуясь южным пейзажем и деревьями, перемигивающимися цветными цветлячками гирлянд. Но даже в такой лирической обстановке бессонов, как истинный руководитель, не мог отстраниться от дел. На время отсутствия в Москве он оставил вместо себя зама по орг-вопросам. По образованию тот был кинорежиссер, но с коммерческой жилкой. Он стал верным адептом нашей технологии после того, как с помощью информационно-волновой терапии избавился от тяжелых проблем, от которых стандартные медицинские методы избавить его не могли. А человек, получивший личный опыт, лучший пропагандист. Вот он и взялся продвигать нашу технологию. Этому самому заму Алексей Ефимович и решил позвонить, прежде чем мы придадимся банкетно-кулинарным радостям жизни. Оказалось, что похвалиться заму было нечем. Не то провалились важные переговоры, не то сорвался хороший контракт. Конечно, это произошло по независящим от зама причинам, просто осечка. Однако Алексей Ефимович осерчал. Будучи человеком воспитанным и по-военному сдержанным, на словах он ничем не выдал своих чувств, но, закончив разговор, силой сжал кулаки и соединил их перед своей грудью. И в этот момент, в сумерках... Я увидел, как на тыльной стороне кисти, рядом с костяшками пальцев, затеплилось небольшое пламя, похожее на то, что загорается в зажигалке, сантиметра полтора-два размером. Но зажигалки-то в руках не было, оно появилось без всяких внешних причин. Сказать, что я онемел, это ничего не сказать. Я застыл с открытым ртом рефлекторно потянувшись рукой, пощупать священный огонь и удостовериться, что он мне не мерещится. Алексей Ефимович остановил меня предостерегающим жестом, затем медленно перевернул руку ладонью кверху, и огонек, осторожно перебежав с тыла кисти на центр ладони, теперь горел тихо и спокойно, как будто Церковная свечка. Управлял ли Бессонов этим процессом? Случайно ли все получилось и что это вообще было? Не знаю. До сих пор я так и не понял этого феномена но необыкновенный случай заставил меня задуматься, как много еще неразгаданного и мистического в человеке, и как много в нем таится возможностей. С тех пор я верю, что человек действительно способен управлять своими энергиями, и, может быть, когда-нибудь мы все вместо того, чтобы поливать выжигающим дождем злобы тех, кто попал нам под горячую или под горячую руку, Будем способны вот так экологично перерабатывать деструктивные эмоции в свет и тепло. Я не устаю благодарить судьбу за то, что свела меня с Алексеем Ефимовичем Бессоновым, человеком, подарившим мне дело, которым я с огромной любовью буду заниматься, наверное, весь остаток своей жизни. Без психологии никуда. Можно сказать, что в медицине с душой без психологии никуда. А потому неудивительно, что мой медицинский путь логично соединился с путем психологическим. На протяжении более 25 лет я периодически обучаюсь у настоящих мастеров в этой сфере. В 1998 году прошел курс теории кармических взаимодействий и технологии формирования событий, методика Свияша. В 2005 году обучался в авторской школе психофизиологии Кузьменко. В 2018 году освоил метод ценностно-ориентированной психологии, СОП, Гадецкого. В 2019 году метод психокатализа Ермошина. В 2020 году прошел обучение по концепции соционики и по использованию метафорических ассоциативных карт. Психология напрямую связана и с информационной, и с восточной медициной, так как обе они рассматривают человека как сложную многоуровневую структуру, включающую в себя кроме телесного еще и психический и энергетический уровни, которые вместе являются неделимым взаимозависимым комплексом. Для меня всегда было ясно, что восстановление здоровья должно включать в себя не только медицинский аспект, но и духовный, философский, психологический, просветительский, коучинговый и лечебно-профилактический. Но нам, врачам, точно не освоить такой объем работы, опираясь на материалистическую мировоззренческую платформу, превалирующую в мире сегодня. Нам придется меняться и приходить к новой сознательной медицинской парадигме с новой мировоззренческой платформой и новыми отношениями между врачом и пациентом. Часть вторая. Новая медицинская парадигма. Глава первая. Две мировоззренческие платформы. У каждого из нас есть своя повседневная философия. Она сидит в подсознании, поэтому мы ее даже не осознаем и, не размышляя, просто реагируем на то, что происходит вокруг. Сколько людей, столько и философий. Однако, если разобраться, в основе всего два взгляда на мир, две мировоззренческие платформы, а дальше каждый выбирает, к какому берегу пристать и на базе выбранного мировоззрения строит свою личную философию. Первая мировоззренческая платформа сугубо материалистическая, научно-атеистическая. Сегодня она доминирует и в западном капиталистическом мире, и в части современной России. Она гласит, что мир — случайное явление. Он возник когда-то от большого взрыва. И все вокруг происходит хаотично и без всяких закономерностей. Наша жизнь — тоже дело случая. Мы — временное образование на этой планете, вытянувшее свой счастливый лотерейный билет благодаря случайному сочетанию атомов и молекул. Исходя из такого взгляда, возникает убеждение, что живем один раз, а потому жить надо на широкую ногу. Девизы людей, исповедующих это мировоззрение, призывают «бери от жизни все». Наслаждайся! Слоганы любой рекламной кампании внушают нам, как именно мы можем хорошо устроиться в контексте философии потребления. Казалось бы, что плохого в этих девизах? Все они вроде бы про радость жизни. Да, можно сказать и так, но что-то нигде не видно, чтобы с тем же задором людей призывали «трудись, зарабатывай на жизнь честным трудом» и создается впечатление, что жизнь сама дарит нам плоды радости и удовольствия, а мы для этого ничего можем и не делать. Надо, чтобы просто повезло, ведь все в этом мире случайно. Вторая мировоззренческая платформа основана на вере, что мир создан Творцом по определенным принципам. Все они в различных вариациях изложены в заповедях, И многократно приходили к нам через пророков и проводников, призывая людей жить в соответствии с моральными нравственными законами, не нарушать правил, любить друг друга, не враждовать, не воровать, не убивать». Внутри нам что-то подсказывает, что эти законы, писанные и не писанные, выше по статусу, чем кодексы и всевозможные правовые документы, которые формирует светское общество. Да и само общество, в принципе, черпает законодательные идеи из этих самых высших нравственных установок. Согласно второму воззрению, раз мир создан с определенным замыслом и по определенным законам, ничего случайного в нем не бывает. Муж, тиран, алкоголик и абьюзер вовсе не случайный негодяй, почему-то попавшийся именно этой женщине. Ошибки, которые человек совершает, и грабли, на которые наступает, тоже не случайны. Аналогично и с болезнью, она возникает не просто так и не на пустом месте. Глава 2. Путь к сохранению человечества. Что такое? Сознательная медицина. Цель этой книги — озвучить позицию и предложить новый подход, по которому я работаю уже более 20 лет, и который кажется естественным не только мне. Многие врачи, обладающие огромными знаниями, многолетним опытом и авторитетом в профессиональном сообществе, высказывают те же мысли и идеи. И я думаю, что каждый голос, поданный в виде публичного выступления, научной статьи или книги будет служить тому, что ряды сторонников сознательной, ценностно ориентированной медицины будут расти и множиться. Иначе нам не добиться успеха в плане здоровья нации, а если шире, то и человеческой популяции в целом. Так как моя книга обращена не только к медицинскому сообществу, но и к читателю без врачебного диплома, я надеюсь, в его душе шевельнется мысль, что ответственность за свою жизнь и здоровье надо брать на себя. Это не значит оставаться один на один с проблемой, просто человек вырабатывает сознательное отношение к здоровью, а при необходимости обращаться к тем компетентным, доброжелательным и добродетельным специалистам, которые не сводят медицинскую помощь до рецепта на лекарства, а умеют выслушать, посочувствовать, подобрать действенную, индивидуальную и комплексную стратегию выздоровления». Да, пока таких специалистов надо еще поискать. Найти хорошего врача, как известно, большая удача. Так же, впрочем, как и психолога, дантиста, учителя и даже сантехника. Суть сознательной медицины заключается в том, что она объединяет в себе все лучшее что есть в западной и восточной медицине, не противопоставляя эти подходы, и добавляет к этому физический, психологический и духовный ресурс самого пациента, учитывая, что все ресурсы мы получаем от высшего источника, без помощи которого ничего, кроме известных кратковременных эффектов, не происходит. В доказательство того, что научное сообщество, наконец, разворачивается в сторону духовных аспектов мироздания, я хочу представить документ, составленный в ходе саммита о постматериалистической науке, духовности и обществе, прошедшего в Аризоне в 2014 году. Манифест постматериалистической науки подписали более 450 ученых, известных по всему миру и принадлежащих к различным областям науки — математика, физика, биология, нейронаука, психология, медицина, психиатрия. По сути... Это краткий и довольно исчерпывающий экскурс в историю вопроса с выявлением причинно-следственных связей, приведших к доминированию мировоззрения научного материализма. Что мне особенно близко и дорого, авторы манифеста определяют духовность и духовный опыт как центральный аспект человеческого бытия, осознание и дух как части первичной ткани Вселенной. Манифест постматериалистической науки. Первое. Современное научное мировоззрение основывается главным образом на допущениях, связанных с классической физикой. Материализм. Идея, что материя есть единственная реальность, является одним из таких допущений. С ним связано еще одно допущение — редукционизм как концепция, утверждающая, что сложные вещи могут быть поняты, будучи сведенными ко взаимодействию их частей, или же к более простым и более фундаментальным вещам, наподобие мельчайших материальных частиц. Второе. В течение XIX века эти допущения прошли процесс затвердевания, превратившись в догмы, и слились в систему взглядов, идеологию, ставшую известной как научный материализм. Эта система взглядов утверждает, что сознание есть не что иное, как физическая активность мозга, и что наши мысли не могут оказывать какого-либо влияния на наш мозг и тело, наши действия и физический мир. Третье. В XX веке идеология научного материализма стала доминировать в академическом сообществе, доминировать настолько, что большинство ученых поверили, будто она основана на твердых эмпирических доказательствах и представляет собой единственное рациональное мировоззрение. Четвертое. Научные методы, базирующиеся на материалистической философии, оказались чрезвычайно успешны не только в углублении нашего понимания природы, но и в получении больших возможностей и большей свободы благодаря научно-техническому прогрессу. Пятое однако почти абсолютное господство материализма в академическом мире существенно сузило науку и стало препятствовать научному изучению сознания и духовности. Восприятие этой идеологии в качестве единственно возможных концептуальных рамок заставило ученых игнорировать субъективный аспект человеческого опыта. Шестое. Наука — это в первую очередь свободный от «догм» и предубеждений — метод получения знаний о природе через наблюдение, экспериментальное исследование и теоретическое объяснение феноменов. Ее методология не является синонимом материализма и не должна быть привязана к каким-либо конкретным убеждениям, догмам и идеологиям. Седьмое. В конце XIX века физики открыли эмпирические феномены, которые не могли быть объяснены классической физикой. Это привело к развитию в течение 1920-х и начале 1930-х революционно нового направления физики, названного квантовой механикой КМ. КМ поставила под вопрос материальные основания мира, показав, что Атомы и субатомные частицы в действительности — нетвердые объекты. Они даже не существуют постоянно в определенных точках пространства и времени — Что самое важное, КМ непосредственно ввела сознание в ее базовую концептуальную структуру, поскольку было установлено, что наблюдаемые частицы, наблюдатель-физик и метод, используемый для наблюдения, связаны между собой. Согласно одной из интерпретаций КМ, этот феномен означает, что сознание наблюдателя необходимо для существования наблюдаемых физических событий и стало быть, Психические события могут воздействовать на физический мир. Результаты недавних экспериментов поддерживают данную интерпретацию. Имеющиеся результаты подводят к выводу, что физический мир более не является основным или единственным компонентом реальности и что он не может быть полностью понят без учета сознания. Восьмое. Психологические исследования показали, что сознательная психическая активность способна причинно влиять на поведение и что агентические факторы — такие как убеждения, цели, желания и ожидания, имеют очень высокое прогностическое и объяснительное значение. Более того, исследования в области психонейроиммунологии указывают, что наши мысли и эмоции способны существенно влиять на деятельность физиологических систем, например, иммунной, эндокринной, сердечно-сосудистой, соединенных с мозгом. Также нейровизуальные исследования саморегуляции психотерапии и эффекта плацебо демонстрируют, что психические события могут оказывать существенное влияние на деятельность мозга. Девятое. Исследования так называемых псифеноменов показывают, что порой мы способны не прибегая к обычным чувствам, получать значимую информацию теми способами, которые выходят за рамки привычных пространственных и временных ограничений. Кроме того, пси-исследования демонстрируют, что мы можем психически влиять на расстояние на физические приборы и живые организмы, включая других людей. Все исследования также показывают, что сознания, находящиеся на расстоянии, способны нелокально коррелировать, то есть корреляции между удаленными друг от друга сознаниями предположительно ничем не посредованы, не связаны с любым известным энергетическим сигналом, постоянны, не уменьшаются с увеличением расстояния и мгновенны, они, по-видимому, происходят без каких-либо задержек. Эти события настолько часты, что они не могут рассматриваться ни как аномалии, ни как исключение из естественных законов, но как указание на необходимость разработки более широких концептуальных рамок, которые не должны основываться только на материализме. Десятое. Сознательная психическая активность может быть испытана в состоянии клинической смерти во время остановки сердца. Это называется «околосмертным опытом» — ОСО. Некоторые люди, прошедшие через «околосмертный опыт», сообщали о достоверных внетелесных переживаниях, то есть таких переживаниях, которые могут быть проверены на предмет соответствия действительности, имевших место во время остановки сердца. Они также рассказывали о глубоком духовном опыте, полученном в ходе ОСО, вызванном остановкой сердца — Необходимо отметить, что электрическая активность мозга прекращается через несколько секунд после остановки сердца. Одиннадцатое. Контролируемые лабораторные эксперименты зафиксировали, что... Опытные медиумы, люди, утверждающие, что способны общаться с сознанием физически умерших людей, в некоторых случаях могут получать очень точную информацию о скончавшихся. Это еще раз подтверждает вывод, что сознание может существовать отдельно от мозга. Двенадцатое. Некоторые материалистически настроенные ученые и философы отказываются признать эти феномены, поскольку они противоречат их концепции мира. Отказы от постматериалистического изучения природы или отказы в публикации сильных научных результатов, поддерживающих постматериалистические установки, противоречат истинному духу научного исследования, требующему непредвзятого рассмотрения любых эмпирических данных. Результаты, которые не вписываются в господствующие теории и набор убеждений, не могут быть априорно отвергнуты. Подобное отвержение принадлежит сфере идеологии, а не науки. Тринадцатое. Необходимо понимать, что псифеномены Околосмертный опыт во время остановки сердца и достоверные результаты, полученные в исследованиях опытных медиумов, являются аномальными, только если смотреть на них через призму материализма. 14. К тому же материалистические теории не способны объяснить, как мозг генерирует сознание, и они не способны объяснить эмпирические результаты, которые были упомянуты в этом манифесте. Этот провал говорит нам, что настало время освободиться от оков и шор старой материалистической идеологии, дабы расширить наше представление о естественном мире и принять постматериалистическую парадигму. 15. -е. В соответствии с постматериалистической парадигмой. Эй! Сознание является аспектом реальности столь же первичным, как и физический мир. Сознание фундаментально во Вселенной, то есть оно не может быть выведено из материи или сведено к чему-то более глубокому. Б. Существует глубокая взаимосвязь между сознанием и физическим миром. С. Сознание, воля, намерение способно влиять на состояние физического мира и действовать нелокальным образом. Иными словами, оно не ограничивается отдельными точками ни в пространстве, будь то в мозгу или теле, ни во времени, например, настоящем. Поскольку сознание способно нелокально влиять на физический мир, то намерения, эмоции и желания экспериментатора не могут быть полностью изолированы от результатов эксперимента даже при использовании контролируемых и слепых методов. D. Отдельные сознания, по всей видимости, не ограничены и могут каким-то образом сливаться, образуя единое сознание, включающее в себя все индивидуальные сознания. И. Околосмертный опыт в ситуациях остановки сердца подтверждает, что мозг работает как передатчик психической активности, иными словами, сознание работает через мозг, но мозг не создает его. Около смертный опыт вместе с подтвержденными результатами исследований медиумов позволяет предположить, что сознание выживает после телесной смерти и что существуют другие уровни реальности, не являющиеся физическими. F. Ученые не должны бояться исследовать духовность и духовный опыт, поскольку они представляют собой центральный аспект человеческого бытия. 16. Постматериалистическая наука не отвергает эмпирические наблюдения и огромную ценность научных достижений, сделанных до сих пор. Она стремится расширить человеческие возможности для лучшего понимания чудес природы, а в ходе этого заново открыть важность сознания и духа как части первичной ткани Вселенной. Постматериализм включает и материю, которая рассматривается как базовая составляющая Вселенной. 17. Постматериалистическая парадигма имеет далеко идущие последствия. Она в корне меняет то, как мы рассматриваем себя, возвращая нам достоинство и силу, как людям и как ученым. Эта парадигма поддерживает такие позитивные ценности, как сострадание, уважение и мир. Делая акцент на глубокой связи между нами и природой в целом, Постматериалистическая парадигма также ведет к экологической сознательности и сохранению нашей биосферы. Кроме того, что не ново и было забыто только 400 лет назад, опыт трансматериального может стать основой здоровья и благополучия человека, как он культивируется и сохраняется в древних практиках ума, тела и духа, религиозных традициях и созерцательных подходах. 18. Переход от материалистической науки к постматериалистической может иметь жизненно важное значение для эволюции человеческой цивилизации. Это может стать даже более важным поворотным моментом, чем переход от геоцентризма к гелиоцентризму. Глава третья. Две медицины. Сейчас сложилась ситуация, когда в мире существуют две медицины преобладает та, что построена на базе материалистической мировоззренческой платформы. Она — болезнецентрическая, фокусируется на болезни и делает акцент на избавлении от физического страдания. Я называю эту медицину манипуляционной. Принципы манипуляционной медицины. Первое. Отношение к болезни как к безусловному злу. Всю мировую медицину сегодня объединяет взгляд на болезнь как на некую нежданную, негаданную внешнюю напасть, с которой непременно нужно вступить в сражение со всей решимостью и пролетарской яростью. Например, бактериальную инфекцию нужно задушить антибиотиком, повышенное давление, сахар, холестерин снизить, температуру сбить, воспаление снять. Весь арсенал медиков направлен на искоренение болезни, и кажется, что уже на каждую бациллу и на всякие известные науки симптом изобретено свое оружие. На войне, как на войне. К чему же приводит эта борьба не на жизнь, а на смерть? Что касается хирургии, реанимации, экстренных мероприятий по спасению жизни, тут медицина надо отдать ей должное на коне и с честью справляется со сложнейшими задачами. Но когда речь заходит о хронических неинфекционных заболеваниях – ХНИС, составляющих 90% массива терапевтической и неврологической патологии, то здесь еще есть над чем поработать. Несмотря на достижение технологий и огромное количество усилий и денег, вкладывающихся в развитие медицинской науки и практики, количество ХНИС не уменьшается – Они видоизменяются, приспосабливаются к нам и омолаживаются, однако не сдают позиции, а наоборот продолжают расти. Медицинские методы становятся все более изощренными и филигранными, а здоровье человеческой популяции не укрепляется, жизнь не удлиняется и качество ее не улучшается, смертность растет при том, что рождаемость падает. Этот общеизвестный факт, отражаемый в ежегодных отчетах ВОЗ, является большущей проблемой для демографов, политиков, экономистов, социологов и, конечно же, для врачей и психологов. Мы все являемся участниками этого процесса. Значит, не все так просто с подходом, на котором базируется западная модель. Сам собой напрашивается вопрос, может ошибка не в способах лечения, а в самой парадигме медицины. При этом мы постоянно упускаем из виду, что не медицина – единый жив человек. Еще один общеизвестный факт. От успехов медицины здоровье человека зависит всего лишь на 10-15%. Основное же влияние оказывает образ жизни – А в образе жизни доминирующее значение имеет то, о чем человек думает, какие у него ценности, установки, насколько высока степень его гармонизации с собственным внутренним миром и окружением. Именно мировоззрение определяет то, как человек живет и какие рычаги использует для того, чтобы поддерживать свое здоровье, не только физическое, но также социальное, психологическое, нравственное. Второе. Отрицание энергетической структуры организма. 95% усилий манипуляционной медицины направлены на телесный уровень, и лишь малая талийка направлена на уровень энергетической, ментальной, эмоциональной и социальной конструкции человека. Сводя понимание человека только к его физическому телу, официальная классическая медицинская наука не признает энергетическую структуру организма, поскольку эта структура — невидимо и, как считается, неизмеримо. Также отрицаются якобы по причине недостаточных научных подтверждений методы и приемы восточной медицины. К слову, чем они мешают, непонятно. В ряде стран Востока, например, натуропатические методики, иглоукалывание и другие виды воздействия на БАД, являются медицинской помощью и точно так же, как и классические медицинские услуги оплачиваются по страховке. К тому же натуропатические способы лечения были известны намного раньше, чем появилась фарминдустрия, возникшая на основе химического синтеза веществ, добываемых из природных ингредиентов. С моей точки зрения, Отрекаясь от восточной медицины и ее накопленных тысячелетиями знаний, официальная медицина редуцирует свои способности, она приступает к лечебным процедурам, не зная энергетического уровня данного конкретного индивида, в связи с чем не добивается хорошего результата и только изматывает оставшиеся внутренние ресурсы человека». А человеческий организм — это мудрейшее сложное образование, которое имеет все ресурсы для самовосстановления и саморегуляции. Но в медицине принято не доверять этой природной мощи, а для поправки здоровья пациента руководствоваться научными открытиями, имеющимися на сегодняшний момент и пока не опровергнутыми новыми открытиями. Третье. Лечение на стадии, когда болезнь имеет явные симптомы. У нас принято обращаться за медицинской помощью только тогда, когда болезнь уже в разгаре. Пациент игнорирует, не понимает или не замечает ранние признаки недостатка ресурса, усталость, и приходит к докторам порой слишком поздно. Получается, что он берет здоровье в кредит, а кредит быстро перерастает в долг. Подробнее эта тема разбирается в главе «Здоровье в кредит». Четвертое. Пассивная позиция пациента Пациент заведомо чувствует себя ниже по уровню, чем врач, который видится ему, если не богом, то жрецом, который облечен дипломом, стетоскопом или скальпелем и уполномочен государством, клятвой Гиппократа и присягой врача решать все проблемы больного человека. Он ловит каждое слово врача, ждет советов, верит, что врач обязательно назначит всесильную таблетку, которая, как по мановению волшебной палочки, излечит от всех недугов. Пятое. Врач заложных системы. Доктор исходя из своего предназначения, имеющегося арсенала и того, чему его учили, дает пациенту наставление по образу жизни, характеру питания, нагрузкам и правилам приема медикаментов, выписывает рецепт и показывает дорогу в аптеку. Все, врачебная миссия выполнена, а главное уложилась в 12 минут по стандарту поликлинического приема. Как вариант, пациента могут посылать на обследование, чтобы подтвердить либо опровергнуть какую-то диагностическую гипотезу. Даже если отдельно взятый врач понимает, что человек — это не просто тело, даже если он не отрицает энергетическую составляющую и наблюдает ее проявление в своей практике, он вынужден действовать в соответствии с протоколами и шаблонами системы, в которой трудится. Во-первых, за каждым действием врача следит юрист, а то есть следователь. Например, в следственном комитете РФ сформирована отдельная группа, которая занимается разбором врачебных ошибок. А во-вторых, кроме фемиды за спиной у врача стоит еще и страховая компания, которая является буквально прокладкой между бюджетом и пациентом. Безусловно, доктора находятся в сложном положении, которое я бы назвал между молотом и наковальней. В наследство западной модели медицины нам досталось расслоение на специальности, и это, к сожалению, привело к тому, что пациент ходит из кабинета в кабинет со своими органами, как будто они даны ему по отдельности и никак не связаны между собой, и уж точно у него никто не спрашивает, о чем он думает, тяжело или легко ему на душе, какие у него хлопоты. Разменной монетой врача стала реплика «Ну что ж вы хотите? Это возраст». Или чуть более деликатное «Ну что ж вы хотите? У вас стресс». Или «Наука это еще до конца не изучила». Последнее заявление, по крайней мере, звучит честно. Конечно, при таком положении вещей много зависит от опыта терапевта. Хорошо, если попадется этакий земский врач, интегрирующий в себе все-все исследования и знающий семью пациента и всю его историю. То, что сейчас пытаются возродить под названием «врач общей практики», пока слишком далеко от того смысла, который вкладывается в понятие «семейный врач». И тем более далеко от образа врача новой эпохи, который должен не только объединять в себе все компетенции, навыки и добродетели профессии, но и быть разносторонне образованным. Шестое. Фокус внимания на поиске и уничтожении болезни. В фокусе внимания всей медицинской армии, всей философии и экономики здравоохранения находится болезнь пациента. А куда направлено внимание, туда, как известно, направляется и энергия. Как писал Салтыков-Щедрин, врачебная наука популяризирует болезни, делает их общедоступными. Получается, что мы сами же, щедро подкармливая болезнь вниманием и энергией, взращиваем ее, как на дрожжах, и превращаем в ценность. Складывается парадоксальная, непривычная и неудобная ситуация, когда ценностью оказывается то, что заставляет нас страдать. Мало того, мы обучаемся извлекать из болезни выгоду. Седьмое. Формирование образа болезни. Когда фокус внимания направляется не на здоровье, а на физические проявления болезни, диагноз становится той статистической единицей, вокруг которой вертится вся система в плане философии, методологии, экономики. Вся внешняя атрибутика тоже говорит о том, что мы рассматриваем человека как больного. Как только он появляется на пороге медучреждения, на него заводится карточка больного, а если он попадает В стационар заводится история болезни. По мере разрастания болезни начинает разрастаться и досье, пополняясь анализами и инструментальными исследованиями. Соответственно, его толщине параллельно в голове у человека формируется объем нервных клеток, которые представляют собой Некий очаг возбуждения в коре мозга, хранящий всю информацию о том, как человеку нужно жить и вести себя при его болячках. Патологическая доминанта притягивает внимание. Человек думает о болезни, ищет мнение о степени ее опасности в интернете или у других врачей. К его мыслям, как ракушки к затонувшему кораблю, налипают все новые и новые опасения, страхи, подозрения еще больше раздувая очаг в мозге, и в итоге человек перестает верить, что может выздороветь. В его внутреннем мире остаются следы болезни, никоим образом не изучаемые медицинской частью, а психологи, которые, казалось бы, ближе к этой области исследования, к сожалению, не знают ни анатомии, ни физиологии. Пациент со своей личностью, психикой и переживаниями остается как бы между врачом и психологом. Очаги напряжения в мозге — это реальные анатомические структуры, нейронные цепочки, но самое главное — это хранилище информации, так называемого образа болезни, который влияет на мировосприятие и жизненный сценарий человека. Образ болезни — Это ментальное образование, куда входят ощущения, мысли, чувства, переживания, когнитивные искажения, все, что находится в бессознательном, как в индивидуальном, так и в коллективном. Так как этот образ виртуальный, его не распознать ни компьютером, ни МРТ, ни анализами. Его нельзя пощупать и измерить. Только в диалоге с пациентом можно выяснить, как он себе представляет свою болезнь. Это представление образует мощный узел, и можно сколько угодно лечить, резать, жечь химией тела, но о здоровье говорить преждевременно до тех пор, пока мы не повлияем на этот узел, и образ не трансформируется из болезненного в здоровый. Образ болезни представляется как центр притяжения всех бед человека. Он как антенна улавливает и стягивает все к тому, чтобы человек думал «я болен», «я не могу», «мне не справиться». Образ болезни — это всегда еще и про вторичную выгоду. На внешнем уровне человек ходит по врачам, ища способы решения своей проблемы, а в глубине души — «воздоравливать не хочет». У человека формируется устойчивое убеждение в том, что у него нет другого пути, кроме пожизненного приема медикаментов. Для того, чтобы встать на другие рельсы и начать стремиться к здоровью, ему нужно сначала отказаться от устоявшегося убеждения, а понять, что убеждение, в которое он безоговорочно верил долгое время, чье-то навязанное, внушенное — это непростая задача, требующая времени, рациональных аргументов, эмоциональной поддержки, другого ментального подхода со стороны специалистов, которые будут вести пациента к здоровью при его собственном активном участии. Человеку нужно совершить духовный подвиг, отказаться от несвоего убеждения и перейти на другой уровень осознанного отношения к своему здоровью как к ценности. Доктора такие же люди со своими нерешенными проблемами, в том числе психологическими. Несмотря на имеющиеся знания, далеко не все доктора абсолютно здоровы, поскольку зачастую ведут нездоровый образ жизни. Курят, имеют лишний вес, не управляют своими эмоциями в должном виде, перегружаются, переутомляются и так далее. Получается, что они тоже культивируют образ болезни и верят в него. Это путь. В тупик мы не получим здоровое население, пока не совершим квантовый переход, трансформировав образ болезни в образ здоровья, а это подразумевает возврат в точку входа и полный пересмотр образа жизни. Совсем иначе выглядит и к совершенно другим результатам приходит медицина, созданная на базе мировоззренческой платформы, согласно которой миром правит не череда случайностей, а определенный замысел Творца. Я называю эту медицину сознательной или ценностно ориентированной. Принципы сознательной медицины первое. Отношение к болезни как к уроку. Термин «сознательная медицина» родился в моей голове еще в 2006 году, когда я готовился к выступлению с докладом на очередной ежегодной конференции Ассоциации специалистов восстановительной медицины в Сочи. В то время мое выступление о необходимости смены медицинской парадигмы было встречено молчанием, которым я был несколько озадачен, в связи с чем больше эту тему не поднимал. Но она продолжала жить во мне, и только познакомившись с Соб Гадецкого и поступив в Институт ценностно-ориентированной психологии, я понял, что вижу здесь то, к чему шел изнутри, из медицинской практики и ее осмысления. Я почувствовал, что наконец нашел свою стаю, и прежняя идея снова зазвучала во мне в полный голос — Ценностно ориентированный подход говорит, что если мы нацелены на решение проблемы, то с ней не надо бороться, избегать ее, вытеснять или уничтожать, с проблемой надо наоборот встретиться для того, чтобы ее перепрожить по-новому, пойти в глубину и переформатировать, так как она несет ценный ресурс, побуждая человека подняться на другую ступень своего развития. Познакомившись с этой концепцией, я увидел полное сходство и резонанс с идеей, которую вынашиваю уже более 15 лет. Болезнь — это не зло, с которым надо бороться, а урок, который нужно расшифровать. Когда урок будет извлечен, и человек поймет, как сформировал в своей жизни болезнь, он сможет понять, что нужно изменить в образе жизни и мышлении, чтобы подобная ситуация не повторилась. В связи с этим возникает понятный вектор развития — декодировать сигнал болезни, понять, в какой точке произошел вход в нее, вернуться в эту точку — и от нее уже идти по своему истинному пути, не отклоняясь от него и не повторяя старые ошибки мировосприятия. Таким образом, мы не ищем узкоспециализированную причину поломки, а смотрим на болезнь шире, используя ее как потенциальную точку роста. Второе. Биопсихосоциодуховная модель человеческой личности. Представление о том, что вся забота о здоровье исчерпывается заботой о физическом теле, ошибочно, потому что у человека есть много тонкоматериальных структур, которые не видны, но составляют остов личности. В каждой из них могут быть свои нарушения, и исправлять их нужно адекватными инструментами, иначе все наши старания обречены на провал, что мы и наблюдаем сегодня при стандартных способах лечения хронических заболеваний. Сознательная медицина предполагает проникновение во все тонкие сферы, о которых более подробно рассказано в главе «Четырехчастная модель человеческой личности». Третье. Мониторинг уровня ресурсов. Когда мы постоянно следим за ресурсами организма и своевременно восполняем их, до проявленной симптоматики дело даже не доходит. Четвертое. Пациент – активный и ответственный участник процесса восстановления своего здоровья. В рамках сознательной медицины врача и пациента связывают отношения равноценного партнерства с равной степенью ответственности за достижение конечного результата. Пациент уже не пассивный страдалец, а активный участник возведения здания, я бы даже сказал, красивого и мощного храма своего здоровья. Пятое. Врач нового формата, медик, психолог, наставник, духовник, проводник, философ. В новой парадигме предлагается, что пациент ведет активную работу на всех уровнях своей личности — Однако человеку довольно сложно увидеть себя со стороны, оценить свой образ мысли и жизни, а тем более признать ошибочным поведение, приведшее к болезни, ведь оно было привычным и вполне устраивало его много лет. Здесь особенно на первых парах необходимо грамотное сопровождение, когда врач не просто выступает как носитель диплома и стетоскопа на груди, а приобретает совершенно другие, более широкие функции проводника с философским взглядом на мир и на происхождение заболевания духовного наставника. Естественно, помимо медицинской квалификации, он должен обладать большой эмпатией, психологическими знаниями и коучинговыми навыками, которые позволят ему корректно, этично и экологично привести пациента к результату, исходя из понимания, что болезнь является следствием его образа жизни, а не просто какой-то случайной поломкой на биологическом уровне. Подробнее о качествах врача нового формата в главе «Новая модель врача». Шестое. Фокус на здоровье и ресурсы. При всем технологическом совершенстве ключевая ошибка манипуляционной медицины — лечить без всякого представления о том, сколько у человека есть ресурсов на данный момент и хватит ли их на борьбу с болезнью. Работая в рамках четырехчастной модели человека, сознательная медицина ставит первостепенную задачу измерить уровень метаболических, психических, энергетических ресурсов человека — и довести их до нормы. Только в этом случае организм в принципе способен запустить восстановление, а запустив его, будучи мощной самовосстанавливающейся системой, организм вполне возможно справиться сам, без врача и лечения. Седьмое. Создание образа здоровья. Образ здоровья — это целый конгломерат определенных представлений человека о том, что такое здоровье, как быть здоровым, как он должен выглядеть, что должен чувствовать, как должен себя вести, какие иметь привычки. Подробнее в главе «Что такое образ здоровья». Стратегии управления здоровьем. Классическая западная медицина. Управление биохимическими процессами на уровне материального тела. Второе. Традиционная, восточная медицина. Управление биофизическими процессами на уровне энергетического тела. Третье. Сознательная, ценностно ориентированная медицина. Управление целостным здоровьем на основе сознания, где подходы к классической и традиционной медицины являются составными частями. Сознательная медицина предлагает принципиально новый путь к здоровью через восстановление и наращивание ресурсов организма и создание образа здоровья. Это истинная профилактическая превентивная медицинская парадигма. Глава 4. Здоровье в кредит. Доктор, на вас последняя надежда. Сколько раз... Слыша эту фразу от пациентов, я еле сдерживался, чтобы не спросить, что же они так поздно спохватились, где были раньше? Почему вообще люди обращаются к врачу за помощью, только когда уже не в моготу, когда в организме протекают глубоко запущенные процессы, и болезнь явно ухудшает качество жизни? Такое поведение я и называю Здоровьем в кредит. И ведь оно характерно для большинства моих соотечественников. Народный фольклор даже отреагировал на это пословицей. Китаец думает о своем здоровье за три года до болезни, а русский – за три дня до смерти. Почему же мы берем у своего организма взаймы и как это происходит? Сегодня все знают, что в соответствии с законами генетики и наследственности мы рождаемся с определенным довольно большим энергетическим, психологическим, физиологическим потенциалом. Поначалу у нас все хорошо, ничего не болит и не беспокоит. Мы жизнерадостны, оптимистичны, работоспособны, полны стремлений и мечтаний, потому что вся жизнь впереди и мы начинаем эксплуатировать заложенный потенциал, думая, что он бесконечен и всегда будет нам служить. Мы очень активно учимся, затем трудимся, не покладая рук, иногда на двух-трех работах, и таким образом не досыпаем, не доедаем, а порой, чего уж греха таить, и злоупотребляем. Конечно, есть часть людей, понимающих, что здоровье — Это ценность, капитал, данный папой с мамой, и его нужно беречь, укреплять, развивать. Но большинство все-таки думает об этом не как об унаследованном капитале. Открывая, например, вклад в банке, мы ожидаем, что на инвестированные деньги будут нарастать проценты, и нам не приходит в голову взять и потратить всю сумму. К здоровью мы относимся не так дальновидно. Используем его в хвост и в гриву, пока оно постепенно не просядет. Естественно, оно не накапливается и никакой прибыли нам не приносит. Поначалу перерасход никак не отражается ни на внешности, ни на самочувствии. Выспался, отдохнул в выходные, съездил в отпуск, и силы восстановились. Но так продолжается до тех пор, пока ресурсы не растрачены слишком сильно. И однажды, незаметно подкравшись, наступает такой момент, когда для полного восстановления здоровья уже не хватает привычного короткого времени, воскресного отдыха или двухнедельного отпуска на море. Пару месяцев организм еще отработает, а потом снова наваливаются усталость, тяжесть, недомогание. Сложности с восстановлением и признаки недостатка ресурсов наблюдаются не только у взрослых. У любого школьника сегодня обнаруживаются либо проблемы со зрением, либо нарушение осанки, либо хронический гастрит. Да, пока все это еще не сильно беспокоит молодой организм, но периодически уже портит жизнь. А что будет дальше? У человека, берущего у своего здоровья в кредит, формируется растущий долг, который организм обязательно затребует. Следствием нещадной эксплуатации ресурсного потенциала станет то, что человек начнет себя плохо чувствовать. У него ни с того ни с сего начнет болеть то одно, то другое, то третье. Порой эти тревожные звоночки пробуждают проблески сознания, что здоровье не железное, и надо хоть изредка им заниматься. Но нам ведь некогда, потом, все потом. Вот выйду на пенсию, заработаю денег, построю дом, детей выучу, дочку замуж выдам и так далее. Тогда и отдохну. С понедельника обязательно буду жить по режиму. С нового года начну новую жизнь». Вы и сами знаете все эти байки и обещания себе, которые ничем не заканчиваются, потому что текучка заедает, и все время находится что-то более важное, чем здоровье. Таким образом, потребности человеческого тела и его здоровье не удовлетворяются длительное время. Это не может пройти бесследно и обязательно заканчивается катастрофой, которая вырубает человека с поля деятельности, кладет на больничную койку, и жизнь говорит ему «полежи, мил человек, и подумай, как ты живешь, куда и зачем так несешься». И если не перестанешь спешить и вредить себе, то не избежать тебе еще какой-нибудь проверочки. Уж будь уверен, я ее придумаю». Всем знакомы рекомендации по поводу режима труда и отдыха, рационального питания, диеты, употребления фруктов и овощей, уменьшения соленого жирного копченого. Только кто к ним прислушивается? Принцип «авось пронесет»? Здесь срабатывает на все сто. Какое-то время, возможно, такое потребительское отношение к организму будет сходить с рук, но потом догонит и отберет все. И человек с удивлением обнаружит, что, оказывается, когда нет здоровья, то заслуги, достижения, дипломы, медали и благодарности, за которыми он так гонялся, никому не нужны. И даже кругленькая сумма на его банковском счету уже не в радость. И вот тут-то выясняется интересная вещь. Здоровье не купишь. Несмотря на то, что в нынешнее время, когда в нашу повседневную бытовую философию вошли товарно-денежные отношения и медицину причислили к сфере услуг, естественным продолжением стало понимание, что здоровье — это товар. И к нему начало складываться иждивенческие потребительские отношения. Идея, что все имеет свою цену, приводит к бесконечно раздающимся стонам сферы здравоохранения о недофинансировании и сборам средств, устраивающимся в помощь тому или иному пациенту. «Я отнюдь не против достойной оплаты труда, но далеко не все решают деньги». И еще, пожалуй, самая частая потребность и запрос большинства клиентов получить результат по-быстрому и с гарантией. И при этом, чтобы пациенту ничего особенно не надо было бы делать. Я готов понять каждого, только так не бывает. Над здоровьем, его сохранением, а тем более укреплением или восстановлением надо трудиться плоть до пересмотра образа жизни, питания, эмоционального реагирования, когнитивных искажений и даже мировоззрения. Здоровье — не товар, а ответственность. Здоровье в кредит — подход, при котором мы безответственно относимся к здоровью, не ценим его и ничего в него не вкладываем, а только потребляем. Вкладывать в здоровье совсем не то же самое, что лечить болезни. Максимум дивидендов, которые мы можем получить при лечении, это смягчение или временное устранение симптомов, но никак не восстановление ресурсов. Здесь мы снова подходим к расхождению между представлениями западной и восточной медицины. Западная медицина, не принимая в расчет понятия об энергетических центрах, являющихся неотъемлемой частью нашего телесного пространства, упускает возможность использовать этот мощный канал восстановления ресурса, и человеку неоткуда взять строительный и энергетический материал для того, чтобы наладить нарушенную функцию того или иного органа, не загоняя себя в еще большую долговую яму. Восточная медицина дает позитивный, философский и правильный взгляд с точки зрения целостного подхода к человеческому здоровью. Ежедневно используя в своем центре восточные диагностические и лечебные подходы, я вижу, какие благотворные результаты они дают, поэтому решил, что буду постоянно на всех доступных мне платформах продвигать очевидную мысль. За здоровьем надо ухаживать, а не доводить организм до крайности и только потом искать методы, которые, сработав на грани невозможного, достали бы человека с того света. Здоровье надо восстанавливать вовремя, а не тогда, когда оно уже порушилось. Здоровье надо уважать, ценить и культивировать тогда, когда вы еще здоровы. Помните пословицу «береги честь с молоду»? С той же тщательностью надо беречь, укреплять и развивать здоровье. Причем забота о нем не исчерпывается с заботой о физическом теле, потому что человек — это не только тело. Глава 5. Четырехчастная модель человеческой личности. В современном научном представлении сформирована четырехчастная модель человеческой личности ⁇ биопсихосоциодуховная. Помимо биологического физического тела, у человека есть психологическое... Социальные и духовные тела, неразрывно переплетенные друг с другом, а это значит, нарушение на любом из уровней рано или поздно проецируется на остальные. Я придерживаюсь фрактальной системы строения мира, согласно которой внутри мы представляем собой много разных уровней, и все они подобие того, чем мы являемся снаружи. Наши органы и клетки коммуницируют друг с другом, причем их общение отражает нашу внешнюю коммуникацию. Это значит, что мы можем невольно внести смуту во взаимодействие органов между собой. Много ли людей придает значение этой закономерности? Большинство даже не знает о ней. Казалось бы, какая связь между моими политическими взглядами и моим здоровьем? Это же сферы далекие, как небо и земля. Нет, оказывается, все связано. Мир состоит из систем, которые находятся между собой в иерархических отношениях. Они, как матрешки, вложены одна в другую. Например, если мы будем рассматривать человека как единицу — то он включен в семью, затем в более обширную структуру сообщества, затем в еще более крупную — народ, затем в мир, как народонаселение, в планетарную цивилизацию. Земная цивилизация включена в Солнечную систему, она является частью метагалактики, которая, в свою очередь, входит во Вселенную. Мы же не отрицаем того факта, что семья, коллектив, жизнь в стране, планетарные условия влияют на человека. Масштабируя процесс, мы также не отрицаем влияние на наше здоровье космических факторов звезд, солнца, электромагнетизма. Индивид является фракталом более крупной метасистемы, но одновременно от той же единицы ⁇ человека ⁇ мы можем пойти не наружу а внутрь, в микромир. Человек – система органов. Орган состоит из ткани. Ткань – из клеточных структур. Внутри клетки тоже есть включение. Также берем в расчет бактерии, вирусы, дальше молекулы, дальше атомы, которые, оказывается, тоже не самый мелкий кирпичик. За ними идут элементарные частицы – кварки, нейтрино, электроны, мионы, бозоны и так далее. По сути, информационные каналы, пронизывающие нас и всю Вселенную. Знаем мы это или нет, признаем или нет, мы включены в это взаимодействие всего совсем. Наш внутренний мир и космос вокруг, по сути, одно и то же. Мы встроены в мироздание, и оно становится нашим микрокосмосом, отражаясь в нас через восприятие и сознание. Если опираться на современные достижения нейронаук, то мы, люди, составляем социокогнитивную гиперсеть, Шаменков, и неразрывно связаны между собой. Вернадский назвал это ноосферой или коллективным разумом. Своими мыслями и идеями мы пересекаемся друг с другом. Именно поэтому иногда бывает, что к одному и тому же открытию, независимо друг от друга и не зная друг о друге, приходят ученые в разных уголках планеты. Значит, как-то они улавливают эти идеи из космоса, из ноосферы. Объединение людей в общую сеть означает, что они не только настраивая свой мозг как антенну, улавливают информацию, но и генерируют и посылают информацию во внешнюю среду, оказывая на нее влияние. А ведь мы каждый день продуцируем огромное количество мыслей и чувств. Представьте себе, какая бы картина получилась, если бы была возможность взвесить на весах, сколько из них добрых и хороших, сколько пустых и никчемных, а сколько тяжелых, грустных, депрессивных, обидных, гневливых. Все это напрямую влияет и на внешний мир, и на нас самих. Излучая негативные эмоции и мысли, мы нарушаем неписанные законы космической гармонии и невольно наносим вред окружающей биосфере, в том числе и собственному здоровью, получая дисфункцию того или иного органа. Разве это не повод задуматься, что мы несем ответственность за то, какие мысли и чувства нас посещают и что мы транслируем в мир? Человек — это сложная система, включающая в себя физический, психический, социальный и духовный уровень. О физическом теле и психике мы более-менее что-то понимаем, а вот как выглядит социальное и духовное тела. Социальное тело – это все наши контакты и коммуникации. Семья, коллеги, друзья, родственники, соседи, знакомые, все наши общественные связи, кружки и секции, вечеринки и посиделки, телефонные разговоры, прогулки, вылазки на шашлыки и так далее. Нарушение отношений с кем-либо означает, что наше социальное тело имеет дефекты и изъяны, Когда мы копим обиду, испытываем вину, страх, зависть и прочие деструктивные чувства к кому-то, это не только мешает нам эффективно коммуницировать с другими людьми, но и отражается на физическом и психологическом теле. То есть мы не можем считаться здоровыми с точки зрения биопсихо модели. Связь это не всегда заметна и очевидна, но если человек выстраивает более гармоничные отношения с разными людьми, даже с теми, чьи взгляды и мировоззрения отличаются от его собственных, если его принятие других людей становится более мягким и более естественным, то его социальное тело начинает выравниваться и, как следствие, начинают лучше коммуницировать между собой его внутренние органы. А теперь задумайтесь, все ли в вашем окружении благополучно, гладко и хорошо. Со всеми ли у вас есть общий язык, взаимопонимание, дружба, любовь и симпатия? Или есть люди, которые вам неприятны или некорректно ведут себя по отношению к вам? Взаимодействие с ними обязательно связано с возникающими у вас эмоциями, то есть с другим вашим телом, психологическим, к которому относятся мысли и чувства. Духовное тело составляют наши взаимоотношения с высшими силами, наши добродетели, вера, совесть, честность. Казалось бы, они весьма далеки от физического тела. Костей, суставов, желчного пузыря, печени, почек, сердца и желудка. Но нет. Это тоже напрямую относится к здоровью, являясь частью единого сложнейшего организма с многоуровневыми теснейшими связями. Может ли нарушение здоровья быть случайным явлением? Понимая биопсихосоциодуховную природу человеческой личности, можно утверждать — нет. Мало того, я считаю, что в болезни заключено важное послание о том, что человек проглядел — или не хочет замечать некую проблему на духовном уровне. Глава 6: Что такое болезнь на самом деле? Почему многие люди всю жизнь болеют, лечат неэффективно свою хронь, ворчат на здравоохранение и обвиняют медицину в бессилии? Прежде всего потому, что современная мировая медицина является симптоматической и занимается проблемой по мере того, как она уже сформировалась, и у человека есть жалобы и симптомы, которые объективно подтверждаются современными диагностическими методами. Но методы эти касаются только уровня физического тела, а как мы с вами уже рассмотрели, понятие личности и самого здоровья много шире и затрагивает такие области, как психика с эмоциями, биополевые структуры энергоинформационные характеристики и так далее. Что только не считают причинами и инфекции, и стрессы, и травмы, и генетику, и плохую экологию, и борются со всем этим неистово и научно-доказательно. При том, что болезни диагнозов больше 20 тысяч, а причин еще больше. И если логично рассуждать, раз они причины известны, за исключением тех, о которых медицина в лице науки честно говорит, до конца нам не все ясно, то и победа над болезнями не за горами. Однако практика показывает, что все точно наоборот. Значит, все вышеназванные причины вовсе не причины, а всего лишь «зачинщики», способствующие инициации и развитию заболевания. Настоящие причины много глубже, там, куда невозможно добраться анализами, УЗИ, КТ и МРТ. На уровне наших убеждений, верований, мировоззрения, жизненной философии, подсознания, чувств и эмоций. Болезнь — это сигнал о негармоничном развитии, индикатор ошибочного мировоззрения, пагубных эмоций, ограничивающих убеждений. Внешних негативных программ от других людей, которые мы называем энергоинформационным поражением, а в народе с глазом, порчей, приворотом и прочими магическими трюками. Болезнь — это тень, проекция, урок, а не враг, с которым надо бороться. Ее надо расследовать как детектив, расшифровать путем не только многочисленных высокотехнологических исследований, но и размышлений, изучения событийного ряда, честного анализа своих ошибок и инвентаризации своего подсознания. Сколько бы мы ни боролись с болячками, если это не способствует нашему просветлению, осознанию, одним словом, пониманию причин, то эффекта отвлечения либо не наступает вовсе, либо он кратковременный, после чего проблема возвращается или проявляется в другом виде, в других органах и системах, а то и в следующем поколении. Пересматривать весь путь движения к болезни, размотав и распутав клубок причин и следствий, копаться в подвалах своего подсознания и признаваться в собственных грехах — задача непростая. Куда проще пить по одной таблетке три раза в день, Даже за большие деньги. И, к сожалению, в большинстве случаев, чтобы человек одумался и прозрел, его должно хватить обухом по голове так, чтобы он ужасно перепугался и вплотную приблизился к обрыву, за которым нет ничего, кроме печального финала. Конечно, чем дольше человек ждет и тянет, тем труднее восстановить здоровье. И все-таки даже находясь на грани отчаяния, он имеет шанс взять себя в руки, пусть и в уже довольно зрелом возрасте. А ведь до грани доходить совсем не обязательно, просто надо по-другому относиться к себе и обращаться к тем специалистам, которые не ищут и лечат болезнь, а занимаются комплексным восстановлением и поддержанием здоровья. Пока они могут исповедовать свою философию и продвигать в массы свою методологию только в рамках частной медицины. Однако такие доктора есть, и их немало. И пациенты, которых в их поисковой активности не удовлетворяет точка зрения официальной медицины, обращаются именно к таким специалистам. В последние 20-30 лет в нашей стране активно и агрессивно внедрялась западная общественно-экономическая модель, благодаря которой семимильными шагами шла коммерциализация медицины. Однако мышление врача и в платной, и в государственной медицине одинаково. Часто бывает, что первую половину дня врач работает в госучреждении, а после обеда плавно перемещается в частный медицинский центр, где с той же философией, методологией, аппаратурой оказывает те же самые услуги, просто в более короткие сроки, без очередей и с лучшим сервисом. Конечно, врачи платных клиник еще и поприветливее относятся к пациентам, поскольку от того, останется ли клиент доволен, зависит их имидж, репутация и, в конечном счете, доход. Но подход в большинстве частных медицинских учреждений сохраняется тот же, что и в государственных. И только медицина, которую почему-то назвали нетрадиционной, в нее входят аюрведа, акупунктура, гомеопатия, биорезонанс, частотная терапия, информационная медицина, остеопатия, гомеопатия и подобные ответвления, предлагает принципиально другой интегративный подход, и эта область все больше набирает популярность, потому что, когда официальная медицина разводит руками, нетрадиционная медицина находит решение. Сегодня на наших глазах нарождается новая медицинская парадигма, в которой делается акцент на духовном аспекте — С ее точки зрения болезнь — это сигнал о духовном неблагополучии, а это предполагает совершенно иной подход к лечению. Вместо того, чтобы безоглядно бороться и уничтожать болезнь, убегая от породившей ее проблемы, надо встретиться с ней и понять, как мы создали ее в своей жизни, расшифровать биологический смысл, который она несет, усвоить урок — и извлечь для себя ресурс. Если задуматься, зачем человек рождается на земле, то, наверное, есть более высокий смысл, нежели просто найти хорошую работу и зарабатывать деньги. Так и болезнь тоже приходит, чтобы развить человека в лучшую сторону и дать возможность перейти на новый этап его жизни. А мы, воюя с ней, от этой возможности отказываемся. Когда на табло в автомобиле загорается красная лампочка, сигналищая о непорядке в какой-то из систем, мы не бьем кулаком по приборной доске с целью погасить назойливый огонек. Наоборот, начинаем беспокоиться и выяснять, что не так. Если лампочка показывает, что бензобак почти пуст, мы едем на бензозаправку. Если неполадка в двигателе, едем в автосервис, где специалист — точно диагностирует неисправность и устраняет ее. Все просто и логично, правда? Только почему-то, когда речь заходит о сигналах организма, мы действуем по-другому. Мы приходим к доктору и, говоря языком автомобилистов, просим погасить, замазать или разбить красную лампочку, индикатор неполадок. Мы ничего не хотим менять. Нам просто лампочка мешает продолжать движение. Расправившись с ней, мы едем дальше прямиком в кювет. Когда у человека исчерпаны обычные ресурсы, которыми он пользуется, чтобы получить результат в своем здоровье, когда с его проблемой не справляется неофициальная, официальная, ни альтернативная медицина, ему не остается ничего иного, кроме как обратиться внутрь себя. Больше некуда. Вот с этого момента и начинается декодировка смысла болезни. А так как это всегда подразумевает погружение на очень глубокий уровень в одиночку, человеку с этим путешествием по своему тонкому плану справиться трудно. Лучше не оставаться один на один с проблемой, а обратиться к опытному специалисту, который не будет камуфлировать ее, предлагая избавление от боли, а компетентно, и тактично поможет человеку увидеть сбои в мировосприятии и подскажет, как сделать его более гармоничным. Как показывает моя практика, такая стратегия приводит к отгадке быстрее всего. Любая болезнь — это откровенный разговор о том, о чем человек изо всех сил старается молчать. Например, аутоиммунный процесс. Это программа самоуничтожения. Она запускается, когда человек собой недоволен и не чувствует самоценность. Но ведь это чаще всего не лежит на поверхности, а вытесняется из сознания как нежелательное чувство. В каждом конкретном случае приходится досконально разбираться, когда, где и по какой причине включилась программа. Вы спросите, а как насчет инфекционных заболеваний? неужели они тоже от неправильных мыслей и эмоций давайте рассмотрим например гепатит б его возбудителем является вне сомнения вирус однако задумаемся почему патология коснулась именно печени значит там есть некая брешь в системе защиты согласно восточной медицине печень формирует в человеке доброту соответственно при недостатке доброты появляется гнев. И действительно, по наблюдениям, проблемы с печенью возникают у людей раздражительных и гневливых. Следовательно, надо культивировать в себе доброту, чтобы печень регенерировала. Она может это делать. Печень — орган, у которого самый высокий потенциал регенерации. Но при этом Важно разобраться и с вирусом, одними медитациями и упражнениями выздоровления не добиться, особенно когда речь идет о запущенных случаях, циррозе или тем более онкологии. Бездумное избавление от боли и симптомов болезни не принесет ничего хорошего. Будет ли человек, у которого проблема со здоровьем отошла на задний план, копать в глубину, чтобы дешифровать сигнал? Зачем пришла болезнь и какой урок в ней кроется? Зачем, если ему уже полегчало? Оф, пронесло, — говорит он, — и бежит жить дальше, так ничего и не изменив в себе, в своих взглядах, мышлении. В чем тогда польза от нас, людей, помогающих профессий? Сказочка про боль Жила-была боль. Все ее не любили. И старались прогнать поскорее да подальше. Кому нравится испытывать боль или причинять ее другому человеку, ну разве что мазохистам и садистам. И что их много в нашем мире. Основная масса около 80-90% любую боль физическую, эмоциональную, душевную, всячески избегает. По крайней мере, старается. И это же понятно, дескать, инстинкт самосохранение. Но давайте копнем глубже, все ли так просто. Зачем боль вообще существует и в чем ее предназначение? Есть такое определение, боль это сторожевой пес здоровья. В том смысле, что она сигналит нам о каком-то беспорядке, дисфункции где-то в пространстве тела, то есть носит упреждающий характер и фокусирует наше внимание на поиске причины недуга. Вроде все просто, появилась боль, изучи ее, присмотрись, проанализируй, найди истоки, измени что-то, чтобы она не повторялась. Так нет же, даже здесь некогда остановиться и призадуматься. Проще ведь глотнуть какой-нибудь анальгетик, намазать на коленку или поясницу то, что ежедневно во все горло рекламирует телевизор, И вот оно, избавление. Я уж не говорю про боль душевную, которую аспирином тройчаткой не унять. Нет таблетки от неразделенной любви, отсутствия уважения, обиды, зависти, вины, стыда, длящегося конфликта и т.д. и т.п. Но и тут люди придумали, нашли себе кучу псевдоанестетиков наподобие алкоголя, трудоголизма, секса, Наркотического забытия, поиска в гуру. Но ведь это все те же поиски внешних стимулов, заглушающих боль с целью сбежать от нее, а значит от самого себя. А как достучаться до нас жизни, если рассматривать ее как жесткого, но справедливого и знающего тренера, любящего учителя, заботливого наставника, который хочет от нас чего-то путевого добиться, чтобы мы стали лучше? Счастливее, выносливее. Жизнь нам посылает сигналы. Смотри, ты тут малость ошибся, отклонился от курса, от своего предназначения, свернул не туда. Сбившемуся с пути человеку дается подсказка раз, другой, третий в виде событий. Если он не понял, не услышал, не внял, жизнь, не желая потерять человека, посылает ему последнее предупреждение — боль чтобы он замедлился в своем движении гонки, огляделся по сторонам. И прежде всего, чтобы заглянул внутрь себя и спросил честно, «То, что я сейчас делаю и как делаю, это действительно то, что мне нужно? А какую потребность я удовлетворяю? Я иду к своей мечте или это все не мое, а...» наносное, чужеродное. Может, я просто по привычке топчу эту колею, потому что изменить курс страшно. Осудят, не поймут, слабаком или дураком посчитают. А душа-то курс дорогу знает и ждет-пождет, пока человек образумится, то есть остановит свой ум, прислушается к душе, к ее тихому нашептыванию — Вот тут-то боль и уймется, но не раньше, чем ум успокоится. А ему ведь все некогда, надо ж успеха добиваться. Вот и получается, жизнь нам сигналы посылает постоянно, а мы от них отказываемся. Отказываемся от жизни. И ведь, по сути, она нам не предлагает никакой сложно сочиненной морзянки. Сигналов всего два вида. На правильном пути, своем, уникальном и неповторимом, когда придерживаемся своей столбовой траектории, известной и предназначенной свыше, мы испытываем чувство радости и поддержки, легкости и удовлетворения. Все получается ловко, без усилий, как будто само собой. Мы, правда, приписываем эти успехи себе, но да ладно. Жизнь не в обиде, наоборот, сама радуется за нас — и мы двигаемся, аки троллейбус по маршруту, держась своими поручнями за направляющие, дающие. Но стоит нам отклониться в сторону, и чем дальше, тем больнее начинаются сигналы, намекающие, что пора вернуться на свой путь, к жизни. А она нас продолжает любить, несмотря ни на что, и боль эта от нее родимой. И тут никакой наркоз неуместен, уместно разобраться, как же вернуться к себе. Индикатором возвращения после блужданий вдали от своего пути является то, что болезнь уходит, не только потому, что спасла медицина, но и потому, что человек сам декодировал смысл болезни, выправился, и надобность в руководстве сверху отпала. В награду человек получает здоровое Счастливое, успешное, энергичное, жизнерадостное состояние, наполненное другими смыслами. Вместо поиска проблем и врачей приходит радость заниматься творчеством и приносить радость окружающим. Вот и сказочки конец, а кто понял — молодец. Заблуждение новых психосоматологов. В последнее время все больше людей обращаются к онкопсихологии или германской новой медицине – ГНМ. Ее основатель – Хаммер, ученый, врач, переживший трагическую гибель собственного сына. В результате у него развелась злокачественная опухоль, заставив задуматься, не связано ли возникновение онкологии с его семейным несчастьем – С тех пор причины этого класса заболеваний стали для доктора Хаммера основным предметом изучения. Он скрупулезно исследовал мозг с помощью компьютерной томографии и, обнаружив в нем различные очаги, на этом построил свою концепцию, бросив вызов всей классической западной медицине. Он совершил определенный прорыв, утверждая, что болезнь — это не зло, обрушивающаяся на организм извне, а специальная биологическая программа, запускаемая самим организмом как реакция на непреодолимый стресс. Безусловно, в ГНМ есть рациональное зерно — и она внесла огромный вклад в понимание происхождения, течения и прогноза процесса, который в терминологии ГНМ относится к сфере биологических конфликтов и восстановления после их разрешения. Однако новые психосоматологи, отпочковавшиеся от ГНМ и принесшие азы этого знания на российскую землю, искажают теорию Хамера. Они проводят идею, что... Стоит только найти первичный стресс, вызвавший очаг в мозге и реализовавшийся в телесном недуге, и психотерапевтическим способом его разрешить, как онкология пройдет сама собой. Можно вообще не заниматься общепринятым лечением. Все и так будет хорошо. Это глубокое заблуждение. И такого рода эскулапы, пытаясь решать вопросы, Несоответствующие уровню их компетенции приносят колоссальный вред на ниву медицины, отнимая у людей надежду, драгоценное время и жизнь. Я согласен, что психологическая встряска ⁇ великая вещь. Почему на ранних, распознанных случайно стадиях рак излечим? Потому что, с одной стороны, применяются жесткие методы – оперативное вмешательство, лучевая или химиотерапия. Но, с другой, сам факт возникновения онкологического процесса в организме дает мозгам больного такой оглушительный звонок, что он, побывав в руках у медиков, начинает понимать – надо что-то менять в своей жизни. И реально меняет. Именно смена образа жизни и, прежде всего, характера мышления, умонастроения и философии является той самой сменой курса, разворачивающей судно, дрейфующее к смерти, спасительное русло. Раньше я считал, что для избавления от недуга достаточно понимания причин его возникновения, а нет. Одного понимания недостаточно. Нужно менять поведенческий паттерн. А он буквально прошит внутри нас многолетней привычкой думать, реагировать и действовать одним и тем же образом. Это называется автоматизм и рождается он убеждениями, сидящими внутри нас и ткущими нашу картину мира. Убеждения очень часто являются когнитивными искажениями, и человеку просто необходимо их пересмотреть. В этот момент помощь онкопсихолога незаменима. Но без специализированного лечения онкология не пройдет, поскольку она в теле, а переживание стресса в душе, психике. Онкопсихология — только часть работы, ведущейся на разных уровнях, и я за то, чтобы психологи действовали в команде с онкологами и другими врачами. Глава 7. Философия раковой клетки. Ко мне на консультацию записалась молодая девушка — И прямо с порога пламенно заговорила о том, как она нуждается в помощи технологий, представленных в моем центре. Думая, что она пришла что-то узнать о собственном здоровье, я начинаю задавать первые вопросы. Но тут посетительница достает из сумки досье толщиной 4 см и протягивает мне. Я в некотором замешательстве. Ее цветущий вид никак не вяжется с внушительной медицинской картой. Неужели она настолько больна. Но нет, выясняется, что речь пойдет о ее 70-летнем папе, который живет в другом городе и у которого обнаружили онкологию четвертой стадии с метастазами в головной мозг, бронхи и легкие. Отец быстро угасает, и онкологи такому пациенту практически никаких надежд не оставляют. Максимум паллиативная терапия. На вопрос. Есть ли шансы помочь с помощью технологий биорезонанса? Я честно ответил, что, к сожалению, исцелить такого пациента, тем более заочно, не возьмусь. Я не стал обнадеживать и утешать мою посетительницу, а нарисовал реальную картину, с одной стороны без сгущения красок и с другой стороны без шапка закидательства. Да, у меня накоплен весьма неплохой опыт выхаживания людей с серьезнейшими патологиями, но в то же время я не онколог, и по нашему законодательству не имею права заниматься лечением таких больных. Кроме того, я знаю, что онкология – процесс кармический. Хотите – верьте, хотите – нет. Для погружения в такие пласты надо обладать особой отвагой и четким пониманием, как это погружение может отразиться на самом докторе. Помощь может заключаться только в улучшении качества жизни, проведении детоксикации, снятии инфекционной и паразитарной нагрузки. И учитывая, что у раковой клетки есть своя философия, я сказал, что частью нашей работы должна стать психотерапия, если, конечно, ее отец на это согласится. Дочь ответила, что готова сделать все от нее зависящее и выполнять все мои рекомендации, лишь бы как-то облегчить отцу ближайшую перспективу. И мы начали долгий разговор. Для начала я спросил, что вы можете сказать о своем папе, какой он по характеру, что вы помните из своего детства, каким был в то время ваш папа, как складывались отношения в вашей семье. Папа отличался сильным, жестким, властным, деспотичным, иногда прямо-таки тираническим характером, мог даже поднять руку, в том числе на маму и на меня. Он, видимо, был крупным руководителем. Выяснилось, что он действительно всегда занимал высокие руководящие посты, был, как говорили в Советском Союзе, Красным директором, то есть самоотверженным, горящим своей работой начальником крупного предприятия. Быть человеком во власти, руководить большим коллективом, выполнять государственные задачи и нести большую ответственность — Такого рода деятельность часто вызывает определенную профессиональную деформацию. Она вынуждает человека быть волевым, не всегда удобным, категоричным, непримиримым, жестко отстаивающим свое мнение. И ладно бы это касалось только служебной деятельности, но очень часто по инерции человек, возвращаясь домой, не успевает сбрасывать служебную роль и продолжает находиться в ней и в домашних условиях, Занимая несгибаемую давящую позицию в отношении близких и родных. Конечно, может быть, с друзьями за рюмкой чая он и превращается в своего парня, но с женой и детьми он полновластный хозяин, не терпящий нарушения правил. В его доме все должно исполняться четко, дисциплинированно, быстро, без возражений, и отклонение в любую сторону влечет его недовольство с последующим наказанием строптивых. Так, довольно долго выполняя функцию начальника на работе и дома, отец уже сросся с этим временем и одновременно ответственностью. И тут начинается перестройка. Подрастает наглая молодежь, В жизнь врывается ветер перемен, меняя политику и экономику, разрушаются старые связи. Здесь бы проявить гибкость, но это невозможно для человека, всегда считавшего себя полновластным хозяином, неуязвимым и непотопляемым. В силу своей непримиримой позиции он, естественно, не понравился кому-то наверху. На ближайшем собрании акционеров произошла смена власти, и его убрали с должности. Представьте себе, человек, 30 лет руководивший заводом, поднимавший его с колен, вкладывавший душу и не спавший ночами, потративший много времени и сил, чтобы удерживаться на плаву, выполнять план и быть примерным ударником труда, в одночасье оказался не при делах. Как часто бывает в подобных ситуациях, его уволили незаслуженно, грубо, не оказав определенных почестей и знаков внимания, не проявив уважения к его возрасту, труду и вкладу. Какой то стресс для человека, которому, по сути, перечеркнули всю жизнь. Имея уступчивый характер, он, возможно, смирился бы и пошел на пенсию, переключившись на внуков, дачу и огород – Но он видел себя только в работе. Произошел крах смысла жизни и всех иллюзий, и он впал в уныние и депрессию. В его представлении потеряна опора под ногами, и всему пришел конец. Но это был еще не конец. После всех потрясений бывший директор, пытаясь сохранить хоть какую-то связь с прошлым, устраивается на собственное предприятие охранником, попросту говоря, сторожем конечно такой резкий поворот в карьере был настолько унизителен что он выдержал всего полгода после чего плюнул и все таки ушел на пенсию а заодно ушел в себя и свои горькие размышления по поводу того как дальше жить когда он стал никому не нужен глубочайшая обида сложный характер жесткий стресс возраст Все это вместе и сложилось в предпосылку к развитию онкологии. Плюс еще один немаловажный фактор. Со слов дочери, отец всегда считал себя здоровым, чуть ли не бессмертным, поэтому наплевательски относился к любой профилактике, называя ее женскими штучками. Вы скажете, что он не единственный на Земле человек, переживший такого рода потрясения. Но не у всех же развивается онкология. Да, мы все многократно попадаем в ситуации стресса, но переживаем его по-разному. Для одного стресс вызов, азартная борьба, требующая адаптации, смена условий, проверка на прочность, а другой воспринимает его с чувством беспомощности, как несправедливую обиду и конец жизни. Важен не сам стресс как факт, важно его переживание, а это абсолютно субъективный фактор. Именно переживание стресса, когда человек начинает, образно говоря, съедать себя, является толчком, обрушивающим иммунную систему. Она создана для того, чтобы искать врагов вовне и защищать нас от различных вирусов, бактерий, паразитов, уничтожая их для сохранения внутренней чистоты, здоровья. Реагируя на стресс, иммунная система слепнет и бросается на поиски врага внутри организма, атакует собственные ткани, возникают мутации, и клетки начинают перерождаться. Вот почему при работе с онкологическими больными, помимо непосредственного лечения и использования приборов, для более действенной помощи важно добавлять определенную психологическую работу по трансформации мышления, если, конечно, сам человек будет к этому готов. Если человек признает свои мировоззренческие ошибки и постепенно сможет поменять свой взгляд на жизнь, если увидит, что все вокруг враги — это не единственная допустимая точка зрения, то, возможно, болезнь отступит. Это всего лишь шанс, но иначе шансов нет вообще. Онкология. Самый последний способ что-то показать или чему-то научить человека, который не реагировал на другие меры и предупреждения и не воспринимал их как уроки. Тяжело, а то и смертельно больному страдающему человеку очень сложно понять и принять, что его состояние следствие не какого-то внешнего влияния, а его собственных ошибок на жизненном пути. Ведь, услышав приговор врачей, Он живет будто в шорах, поскольку его сознание сужается до туннельного. Возникает депрессивный фон, ощущение близкой кончины. И ситуация эта тягостна не только для пациента, но и для его родственников. Они испытывают шок. Не зная, как вести себя с больным человеком, что ему говорить и как поддержать в ситуации, вызывающей сильные негативные переживания, уныние, в первой фазе столкновения, отказ принять сам факт, что с ними это случилось. А ведь это самая острая болезненная фаза, которую надо преодолеть совместными усилиями. Ни в коем случае не замыкаться, не изолироваться, не погружаться в пучину собственных страданий, а просить о помощи и протягивать руку помощи. Даже когда неизвестно, какие слова подобрать для утешения страдающей души и болеющего тела, все равно нужно отдаться той самой интуиции или голосу сердца, чтобы помочь человеку. Ощущение поддержки надежного плеча рядом помогает больному переключиться с бесконечного бега мыслями по кругу и все-таки начать анализировать свою жизнь, принять правду о себе и уроки болезни. А это является ключевым действием, когда речь идет об исцелении. При том, что каждому конкретному человеку болезнь пытается донести его индивидуальный урок, есть некое общее понимание предпосылок возникновения онкологии. Это понимание касается философии раковой клетки. Ранее мы рассмотрели две мировоззренческие платформы и базирующиеся на них философские позиции. Первая — эгоистическая философия потребления — умышленно насаждающаяся в обществе и уже прижившаяся у многих на уровне подкорки. Все в этой жизни для меня. Я живу для себя и беру по максимуму. Я царь природы и пуп земли. Все обязаны жить и вести себя так, как я хочу, прогибаться под меня, угождать мне, жалеть меня. С тем, кто мне не нравится, я разрываю отношения. Сталкиваясь с какой-то трудностью, я впадаю в уныние, чувствую себя беспомощным, одиноким, думаю, что меня все бросили и никто не любит. В этом сугубом эгоизме мир для меня и заключается психология раковой клетки. А философия здоровой клетки — быть частью общего целого, служить другим, выполняя свою функцию — Я беру то, что нужно для моей жизнедеятельности, и отдаю то лучшее, на что способен. Я помогаю, свечу, обеспечиваю, защищаю. Каждый из нас вроде бы сам по себе, но все мы со своими разными талантами, знаниями, опытом, вкусами, предпочтениями, точками зрения, интересами, склонностями созданы, чтобы обмениваться всем этим для взаимного блага, вызывать друг у друга интерес. Симпатию, дружбу, любовь, взаимопонимание. Если у нас и есть повод для дискуссии, она должна оставаться обменом мнениями, но не перерастать в конфликт. Мы друг для друга можем и должны делать больше, потому что, как вы уже знаете, внутриклеточные и межклеточные взаимодействия внутри нашего тела являются фрактальными зеркальными отражениями наших коммуникаций, имея врагов В социуме или считая кого-то своими врагами, осуждая и критикуя людей, отстаивая свое мнение без всякого желания прислушаться к мнению оппонента, мы можем вносить дискомфорт и диссонанс в наше здоровье, зарождая шанс, что клетки внутри нас тоже перестанут друг с другом правильно общаться. Нарушение социальных связей, поведение, сеющая рознь, принцип разделяй и властвуй позиция анархической раковой клетки, которая ничего не признает и не подчиняется никаким законам, а это гибельно для всего организма. Для того, чтобы быть здоровыми, нам нужно переходить к философии здоровой клетки от Я к мы. Потому что человечество и есть единое целое. Когда мы едины, мы непобедимы. Не зря идея, заложенная в этой фразе, была начертана на всех знаменах, в том числе у русского народа. Глава восьмая. Что такое образ здоровья? Наше мышление устроено именно образно, а образ — Это конструкция, состоящая из нескольких элементов – мысль, чувство, ощущение. Эта интеграция совместно дает представление о том, как что устроено. Образ болезни, созданный очагом возбуждения в мозге, является тем крючком, на котором висит все остальное телесное страдание. До тех пор, пока мы не уберем эту «занозу» из головы и не заменим образ болезни образом здоровья – У нас не может произойти исцеление. Образ здоровья ⁇ это видение человеком себя как полностью здорового с точки зрения биопсихосоциодуховной модели личности. Это представление о себе как об эффективном, разумном, позитивном человеке, который использует здоровье как ресурс и держит фокус внимания именно на поддержании и увеличении ресурсов здоровья. Образ здоровья — это когда выгоды от здоровья перевешивают выгоды от болезни, а на бессознательном уровне нам всегда выгодно болеть. И человек понимает, что быть здоровым модно, престижно, экономически целесообразно, потому что не болея, можно больше успеть и дольше жить. Образ здоровья гораздо шире, чем отдельное человеческое «я». Это индивидуальный вклад человека в общее равновесие мироздания. Когда человек чувствует себя частью мозаики единой жизни, он ценит здоровье, потому что оно позволяет ему заниматься любимым делом и быть успешным. Оно помогает не становиться в старости обузой для детей и общества. Человек понимает, что, болея, он будет отвлекать на себя чужие ресурсы. Он сознает, что здоровым быть правильнее, так он может принести больше пользы людям, жизни и Вселенной. Такой человек видит себя вписанным в надсистему, которая, если ты здоров, будет тебе во всем помогать, и деньги зарабатывать, и успеха достигать, и отношения выстраивать. Он становится тем самым пазлом в картине, который стоит на своем месте и не нарушает общий сюжет. Он — нужная нота в аккорде, без которой распадется гармония. Скорее всего, для создания образа здоровья человеку потребуется кардинальная перестройка мышления, и это будет идти вразрез с его привычным представлением о жизни и о норме, поэтому на первом этапе очень важным оказывается медико-психологическое сопровождение. Оно предусматривает работу с тремя уровнями организации человеческой психики – ощущения, эмоции и убеждения. От специалиста требуется помочь человеку заменить сформированную и много лет существовавшую в его голове доминанту, а для этого нужно выстроить доверительное пространство, в котором пациент будет чувствовать, что его ведут, поддерживают и направляют в нужном русле к результату, на который он рассчитывает и которым будет удовлетворен. Сам путь движения к этому результату сопровождается определенными изменениями. За это время начнут вырабатываться новые паттерны, которые станут основой для формирования образа здоровья. А дальше человек уже самостоятельно сможет двигаться в сторону укрепления этого образа. То, за что он цеплялся прежде, перестает выглядеть ценным. Старые привязанности начинают отпускать, и на освободившемся месте постепенно формируются Новые ценности, новый подход, новые привычки и выгода от здоровья становятся внутренним достоянием человека. Он хочет осознанно заниматься здоровьем и начинает относиться более внимательно и к себе, и ко всем, кто его окружает. Теперь человек способен увидеть, что раньше пытался использовать свою болезнь как прикрытие, способ избежать ответственности, добиться своего или привлечь внимание. Он понимает, что ему незачем выдвигать болезнь в качестве аргумента, так как можно удовлетворить свои потребности, прямо об этом заявив, и чувствуя себя при этом комфортно, не показывая свою ущербность и дефицитарность. Он не стесняется говорить о том, что ему нужна помощь, или ясность, или комфорт. У него вырабатывается умение выстраивать границы и правильно коммуницировать. Человек по-другому формирует социальное тело, и таким образом из просто эгоистичной ячейки из разряда «я» переходит в разряд «мы», ощущая себя частью единого целого. А это совершенно другой принцип существования, при котором надобность и выгоды болезни отпадают сами собой. Образ здоровья создается в том числе и самой медициной. Если вместо истории болезни вести историю выздоровления, то ресурсы и врача, и пациента будут направлены в совершенно другую сторону, по пути к здоровью. Но для этого и сама медицина, и ее представители – должны стать другими. Глава 9. Новая модель врача. Профессионализм, широта знаний, внимание, эмпатия. Кому нужен хороший врач? В нынешних условиях никому, посудите сами. Хороший врач не нужен государству, ему надо платить хорошую зарплату. Хороший врач не нужен руководителю ЛПУ. Такой врач всегда чего-то хочет – лекарств, оборудования. Хороший врач не нужен коллегам, на него придется равняться. Хороший врач не нужен платным центрам, он не тянет из пациента деньги. Хороший врач не нужен семье, он валится с ног после работы, а в свободное время учится. Хороший врач не нужен больному, он не дает волшебной таблетки от всего. А какой он, хороший доктор? Реально ли угодить всем? Коллегам, пациентам, начальству, семье? Как найти баланс между совестью, чувством долга и давлением сверху? Каждый ответит на эти вопросы по-своему. Мне же захотелось привести для вас собирательный образ хорошего врача. Итак, хороший врач. Первое. Серьезен? И категоричен. Второе. Не боится показывать свои сомнения. Третье. Дает пациенту всю необходимую информацию. Четвертое. Говорит на понятном для пациента языке. Пятое. Помнит своих давних пациентов. Шестое. Слышит и слушает пациента, а не просто кивает. Седьмое. Общается с родственниками пациента. Восьмое. Не пренебрегает мнением узких специалистов, умеет работать в команде. Девятое. Ищет причину заболевания, а не просто лечит болезнь. Десятое. Не пытается понравиться пациенту. Одиннадцатое. Не пугает больных, а настраивает на выздоровление, даже если случай очень сложный. Двенадцатое. Уважительно, без всякого высокомерия общается с пациентом, как с равным себе человеком. 13. Хороший врач при пациенте не занимается критикой методов лечения своих коллег. Обратите внимание, что уже в самом словесном портрете заложены отношения между врачом и пациентом, центральная часть медицинской практики. У каждой стороны в этих отношениях есть свои ожидания и потребности, свой идеал. А теперь давайте спустимся с небес на землю, и без фантазии взглянем на неидеальную жизнь. В настоящее время отношения между врачом и пациентом строятся по двум ролевым моделям – иждивенец-спаситель и хозяин-лакей. В первом случае роль страдальца рождает жертвенную позицию, включающую слепое доверие врачам и, как следствие, перекладывание на них ответственности за свое здоровье. Врач же либо занимает высокомерную позицию, либо становится заложником системы, в которой пациенты представлены как некая безликая масса со средней температурой по больнице. Во втором случае, чаще всего в платной медицине, пациент чувствует себя заказчиком музыки, а врач готовым услужить исполнителем воли барина. Платя деньги, пациент считает, что врач обязан сделать его здоровым, а сам он может не прикладывать для этого никаких усилий. В ценностно ориентированной медицине отношения между врачом и пациентом строятся на равноценном партнерстве, а восстановление здоровья включает в себя следующие аспекты философский, психологический, просветительский, педагогический, лечебно-профилактический, энергетический, информационный. В связи с этим функционал врача серьезно меняется. Для того, чтобы привести человека к образу здоровья, к тому, чтобы он воспринимал себя здоровым, самому врачу мало быть просто компетентным в своем деле специалистом. Он должен обладать более широкой палитрой знаний, умений и навыков. Ему предстоит стать для человека и психологом, и наставником, и духовником. И проводником а значит на первый план выходит психологическое понимание эмпатия и постоянное движение на пути собственного развития уже первые годы моей медицинской карьеры показали что врач это вовсе не ходячий медицинский справочник и что никогда его не сможет заменить интернет или искусственный интеллект роль врача гораздо сложнее И значительнее, чем же его деятельность превосходит работу компьютера. Коренное различие состоит в том, что специальные знания прилагаются не к поломке в бездушной машине, а к мыслящему и страдающему человеку, и прилагает их такой же мыслящий и чувствующий живой человек. Больного приводит к врачу не только физическое страдание, боль, одышка, тошнота, головокружение и так далее. Он жаждет также психологической помощи. Он хочет, чтобы доктор успокоил и обнадежил, снял тревогу и страх перед навалившейся на него бедой, объяснил, что произошло, ответил на его недоуменные вопросы, дал ему веру, что все обойдется, и он снова станет здоровым. Главное же, пациент хочет узнать, сможет ли этот человек в белом халате помочь ему. Поэтому он непрерывно оценивает и внешний облик врача, и его поведение, и его действия, и его слова, отыскивая и находя во всем этом столь нужную для него моральную поддержку. Еще в начале XIX века профессор Московского университета Мудров заметил «Исследуя больного, помни, что в это же время больной исследует тебя». Вот почему врач всегда оказывает на больного большое психологическое воздействие, независимо от своего желания. Это влияние либо усиливает лечебный эффект всех его профессиональных мероприятий, либо наоборот, снижает их пользу. Итак, врач сам по себе оказывается своеобразным лекарством, или, говоря словами «Гая Петрония Арбитра», «утешением для души». В отличие от компьютера, врач способен видеть перед собой не болезнь и больного, а человека с его уникальным характером, судьбой, переживаниями, жизненными обстоятельствами. А это очень ценно, ведь довольно часто, чтобы запустить процесс исцеления, нужна не чудо-таблетка, а точно подобранное и вовремя сказанное слово. Психотерапевтическая помощь, Заключается даже не в том, что конкретно говорит доктор. Дежурное ободрение, скорее всего, приведут к обратному эффекту. Может ли пациент рассчитывать на хоть какое-то сочувствие, если врач поглощен заполнением формы в компьютере или строго ограничен временем приема, или ему вообще все равно, что за человек перед ним сидит и на что-то жалуется? В последнее время активно заговорили о таком понятии, как пациентоориентированность или пациентоцентричность. С сентября 2022 года соответствующее требование к медперсоналу вошло в практические рекомендации Росздравнадзора. Это модель взаимодействия медицинских работников с пациентом, основанная на уважении, дружелюбии, неконфликтности, внимании к эмоциональному состоянию человека, понимании запросов больного и умении их решать. Но почему-то я сомневаюсь, что можно насадить дружелюбие указанием сверху, если еще со временем учебы врач был ориентирован только на установление диагноза, а пациента видел лишь неким придатком без лица и характера, образ которого растворялся тут же, как только за ним закрывалась дверь кабинета. Внимание к пациенту, качество, которое разовьется во враче, если он изначально будет ставить в центр внимания не симптомы и болезнь, а целостного человека, вдумчиво постигая науку выстраивания отношений с пациентом, а не тренируя в себе механическую, услужливую Улыбку. Уже работая над книгой и записывая свои размышления о роли врача, я получил в одной из рассылок фрагмент книги клинициста «Врача с более чем 50-летним стажем» Норберта Александровича Магазаника. Начав читать, я не смог оторваться, настолько созвучными были мысли автора о том, какими качествами должен обладать настоящий врач и что от него ждет пациент. Каждую следующую публикацию я ждал с нетерпением и вновь с радостью и изумлением находил полное сходство в наших рассуждениях и идеях. Разумеется, меня заинтересовала личность автора, и я стал искать сведения о нем. Интернет поведал, что Магазаник родился в 1929 году и до своего отъезда в Израиль 1990 -й. Жил и работал в Москве. Окончив второй московский мединститут, в течение трех лет работал врачом-терапевтом в сельской участковой больнице в Карелии, выучил французский и немецкий, благодаря чему постоянно изучал доступную медицинскую литературу. Окончив клиническую ординатуру и аспирантуру на кафедре терапии ЦУ врачей на базе Боткинской больницы работал там же старшим научным сотрудником. Защитил докторскую диссертацию о бронхиальной обструкции. В последние годы проживания в СССР работал консультантом в платной клинике, а после отъезда в Израиль занимался частной практикой, писал статьи по клинической фармакологии и функциональной диагностике легких, а также издал несколько книг. Сочувствие. Внимание! Детальный опрос и тщательный осмотр – вот по справедливому утверждению Магазаника те элементы, которые действительно показывают профессионализм и человеческие качества врача. Конечно, я не мог промолчать, когда меня буквально перехлестывал поток эмоций, вызванный заметками Норберта Александровича. Поэтому я написал ему письмо, в котором высказал восторги по поводу выдержек из его книги «Диагностика без анализов и врачевание без лекарств», которые я периодически читаю в рассылках, и сказал, что сам придерживаюсь аналогичных взглядов на взаимодействие с пациентом. В ответ он выслал мне книгу целиком и дал разрешение на ее цитирование, чем я с благодарностью хочу воспользоваться. Возвращаясь к теме пациента ориентированности, я бы хотел привести несколько мыслей из эссе Магазаника, в котором уделяется внимание личности больного, что полностью соответствует моей философии медицины с душой. «С годами я все больше убеждался, что личность больного, его заботы, страхи и переживания, все то, что называют внутренним душевным миром человека, в громадной степени сказываются и на клинической картине болезни, и на результатах нашего лечения. Но чтобы увидеть этот внутренний душевный мир, врач должен интересоваться не только состоянием сердца, легких или кишечника, в зависимости от жалоб больного» но обязательно и личностью больного человека. По моему глубокому убеждению, внимание врача должно быть направлено в равной мере на два объекта, с одной стороны на болезнь, с другой — на самого пациента. К сожалению, такое понимание сущности врачебной работы не очень популярно в России. Одной из причин этого печального явления являются, на мой взгляд, неустанные разглагольствования о врачебной этике или о диантологии. Диантология — это наука о должном. И вот перегруженному сверх всякой меры, задерганному и затюканному врачу твердят, что совершенно недостаточно уметь только диагностировать разные болезни и лечить их. Оказывается, врач должен вдобавок соблюдать целый ряд моральных требований. Так... Он должен сострадать своему подопечному, он должен приободрять его, должен заботиться о нем и так далее. Всякие категорические главное, малопонятные приказания или запреты невольно вызывают внутренний протест и нежелание выполнять их. Я выполнил свою главную обязанность, поставил правильный диагноз и назначил правильное лечение. А остальными пустяками пусть занимаются те, у кого есть на это время. Лично у меня этого времени нет. Нет и желания этим заниматься. В ответ мне говорят, важно подняв указательный палец, что есть еще законы морали, которые я тоже должен соблюдать. Магазинник придает первостепенное значение не медицинской диантологии, а совсем другому понятию взаимоотношения между доктором и пациентам. Оно сразу же переводит обсуждение из туманной области морали и маниловских мечтаний в чисто практическую плоскость дискуссии о том, какие особенности поведения врача приносят наибольшую выгоду и пользу в лечебном процессе. Как и магазаник, я убежден, искреннее внимание и способность Осознанно сопереживать пациенту, видя в нем личность, вот что действительно приносит пользу в лечении, но не менее важно, чтобы человек сам поверил в свое выздоровление, был настроен на него и не сдавался, поскольку тело обязательно отреагирует на то, что происходит на уровне духа и души. Упавшему духом, убежденному в своем скором конце, человеку не сможет помочь даже самый искусный врач и самое чудодейственное лекарство, и он угаснет прямо на глазах. В одном из эссе магазина описывает случай из практики знаменитого американского кардиолога Бернарда Лауна из книги «Утерянное искусство врачевания». Две недели спустя после приступа Больной все еще находился в блоке интенсивной терапии. У него возникли почти все осложнения, которые перечисляет учебник. Охарактеризовать его проблему было легко. Инфаркт охватил почти половину всего миокарда. У него была ярко выраженная картина застойной недостаточности кровообращения. Резкая гипотония отражала значительно уменьшенный сердечный выброс – Он не мог присесть из-за головокружения и возникновения полуобморочного состояния. У него не было сил поесть из-за одышки и слабости. Кроме того, у него не было аппетита, запах пищи вызывал у него тошноту, сон был беспокойным и прерывистым, лицо было цианотичным, и он время от времени судорожно заглатывал воздух, как если бы он тонул. Наши утренние обходы напоминали визит бригады мрачных гробовщиков. Мы истощили весь свой запас банальных ободрительных слов. Во всяком случае, я полагал, что любое ободрение в такой ситуации должно быть оскорбительным для здравомыслящего больного и только подорвет его доверие. Мы старались поменьше задерживаться около его кровати, чтобы не видеть его испуганный, вопрошающий взгляд. С каждым днем состояние ухудшалось. С согласия его семьи мы повесили в изголовье кровати табличку с надписью «Не реанимировать». Но однажды утром вид его улучшился. Улучшилось его самочувствие, и даже основные объективные показатели стали лучше. Причина этого мне была неясна. Однако, несмотря на это временное улучшение, прогноз по-прежнему оставался мрачным. Я перевел его в другой кардиологический блок, где обстановка была не столь напряженной, чтобы дать ему возможность спокойнее спать. Там я потерял его из вида, но неделю спустя он был выписан. Месяцев через шесть он показался в моем офисе. У него не было застоя в легких... И выглядел он просто замечательно. Я был изумлен и озадачен. «Чудо! Чудо!» — воскликнул я. «Какое к черту чудо! Не было никакого чуда!» — ответил он. «Я был поражен его уверенностью в том, что божественное провидение не сыграло никакой роли в его выздоровлении. Так что же произошло?» — спросил я в смущении. Он очень уверенно сказал мне, что совершенно точно знает, когда случилось то, что я назвал чудом. Он понимал, что мы были совершенно потеряны и не знали, как ему помочь. Он видел, что у нас не осталось никакой надежды и что дело его проиграно. Затем он продолжил. «В четверг утром 25 апреля вы пришли со своими ребятами и окружили мою кровать». Вы стояли так, как будто я уже лежал в гробу. Вы приложили свой стетоскоп к моей груди, а потом приказали каждому послушать прекрасный галоп. Я подумал, что если мое сердце все еще может горцевать прекрасным галопом, то я вовсе не мертвец и стал поправляться. Так что, док, никакого чуда не было, просто это была победа разума над материей. Конечно, этот больной не догадывался, что голуб является зловещим признаком. Далее Норберт Александрович делает вывод, который на 100% совпадает с теми выводами, к которым я прихожу в работе со своими пациентами. Лечение, которое получал больной, несмотря на всю свою, казалось бы, исчерпывающую всесторонность, было все-таки неполным. И только когда всего-навсего Одно единственное слово взбодрило беднягу, пробудило в нем волю к жизни, уверенность в своих силах и восстановило доверие к своим врачам — смерть отступила. Больной получал все мыслимые средства лечения, кроме психотерапии. Обычно это слово врачи ассоциируют с гипнозом, психоанализом, медитацией, аутогенной тренировкой и другими экзотическими терминами и методами. Но все мы знаем из обычного жизненного опыта, что благоприятно повлиять на психику страдающего человека могут даже несколько слов, если только они окажутся уместными и попадут точно в цель. И это тоже будет психотерапией. Ведь что такое психотерапия в конечном счете? Это любое благоприятное воздействие на внутренний душевный мир человека, моральная помощь и поддержка, освобождение от страхов, уныния, пессимизма и тому подобное. Это наблюдение показывает нам, что психотерапевтическое воздействие оказывает не само слово или слова, а то, как воспринимает и истолковывает это слово сам больной. Именно сам больной, а не лечащий врач, является создателем психотерапевтического эффекта. Пусть даже он сам находится в полном отчаянии и уже потерял веру в медицину, но все-таки где-то в самой глубине души он жаждет помощи, даже если не отдает себе в этом отчета. Воздействие врача на внутренний душевный мир больного человека иногда не уступает по своей силе и эффективности столь привычному для нас лекарственному лечению. Думаю, лишь вникнув в то, что называется внутренним миром пациента, врач действительно будет способен дать искренний отклик и подметить психологические аспекты, которые напрямую связаны с заболеванием и вполне возможно показывают дорогу к выздоровлению. При этом важно понимать, что интерес врача не имеет ничего общего с праздным любопытством. Каждый вопрос — это кирпичик, фундамент максимально полного и всестороннего анамнеза. А это значит, что врач должен понимать, для чего он задает тот или иной вопрос, формулировать его четко, коротко и понятно. И самое главное, врачу нужно уметь сопоставлять и связывать сведения из разных пластов, знать, как проявляются эмоции в теле, как энергетически связаны разные органы, как ментальная сфера влияет на физическое состояние организма и формирует патологии. Аналогичное рассуждение я прочитал и у Магазаника. Если доктор переведет свой взгляд с историей болезни или от экрана компьютера к голове больного и увидит его осунувшееся озабоченное лицо и печальные глаза, то он невольно задаст несколько сочувственных вопросов, которые не предусмотрены алгоритмом обследования гипертоников. Полученные ответы позволят доктору увидеть перед собой живого, страдающего человека, а не только неисправную сердечно-сосудистую систему. Тогда он окажется в состоянии сказать несколько уместных сочувственных слов и дать несколько советов банальной, казалось бы, житейской мудрости, не сомневаясь, что даже эти простейшие проявления человечности помогут уменьшить число таблеток, принимаемых больным, и улучшат его состояние. В своей работе с пациентами я придаю огромное значение подробному сбору анамнеза. Как начиналось заболевание, как протекало, что предшествовало, какие события в жизни были вокруг этого, что помогало и не помогало. Сбор анамнеза — это глубокое погружение в историю пациента, исследование, которое я про себя называю «детективным расследованием». Ведь болезнь не возникает просто так. Она вытекает из определенного образа жизни, а образ жизни является результатом образа мышления. Как меня учили, в тщательном сборе анамнеза скрыта большая часть диагноза. На этом нельзя экономить время. Чем больше проводишь с пациентом в общении, тем яснее становится и ему, и мне, почему возникла проблема. Причем в нашем общении пациент выступает не как податель жалобы, ожидающий вердикта, а как партнер, коллега по расследованию. В процессе нашей глубокой беседы начинает проясняться картина во всех ее деталях, на основе чего в дальнейшей работе мы переформатируем ряд моментов в нужном направлении — к исцелению. И вновь подтверждение своим взглядом я обнаружил в одном из эссе «Магазаника», где он призывает врачей при сборе анамнеза быть особенно внимательным к словам пациента, который, как никто другой и лучше всех остальных, знает все особенности своей собственной болезни. Ведь он живет с ней, постоянно думает о ней, постоянно наблюдает за собой — Вот почему он тоже является экспертом, но в отличие от врача, он эксперт особенный. Во-первых, он хорошо знает только одну болезнь, свою собственную. Во-вторых, и это главное, он знает ее как бы изнутри, тогда как врач знает ее снаружи, с внешней стороны. Только совместная и дружная работа этих двух столь различных экспертов может дать всестороннее, а потому более полное и правильное понимание не болезни вообще, а той болезни, которая имеется у данного человека. Вот почему так полезен подробный и уважительный, я бы даже сказал коллегиальный, расспрос больного о существе его жалоб и о том, что он сам думает о своей болезни и лечении. Правда, его объяснения могут быть ошибочными, а то и нелепыми, но его наблюдательность и догадливость нередко просто поражают. Общение в таком стиле заметно обогащает познание врача. Сознательная медицина развивает идею о командной работе на базе общей доктрины, объединяющей врача классической медицины, альтернативной медицины и психолога. Все они между собой работают с пациентом именно вместе, каждый со своей стороны, не противореча друг другу, не принижая и не обесценивая знания и опыт другого. Они идут к общему результату. И что самое важное, пациент тоже часть этой команды. Он не просто им платит и предоставляет карт-бланш колдовать над его здоровьем, как им хочется. Он не пассивный субъект для манипуляции кем-то, а проактивный партнер, берущий на себя ответственность за свое здоровье. Кроме того, у него есть задача, которую за него не решит ни один врач. Пациенту нужно самому прилагать усилия к размышлению над тем, где он отступил от своего пути, где ошибся. Только так он исправит положение в своем духовном мире и станет лучше, чем вчера. В завершении разговора о новой модели врача добавлю, что чем больше сфер, охватывают его знания, умения и навыки, тем вернее он обнаруживает соответствие и связи в тех пластах, которые на первый взгляд кажутся совершенно несвязанными. В качестве примера приведу случай из своей собственной практики. Женщина 50 лет. Обратилась с жалобами на повторные маточные кровотечения, общую слабость, потливость, поправилась на 15 килограммов. Из анамнеза. Ухудшение состояния в течение последнего полугода. Отмечено снижение гемоглобина. Консультировано гинекологом. На УЗИ выявлена миома матки. Назначена гормональная терапия. Предложена оперативная тактика, от которой больная временно воздержалась и решила попробовать альтернативное лечение. Пациентка уравновешена, спокойна, доброжелательна, адекватно, Легко установился доверительный контакт. При исследовании информационного гомеостаза изменение сигнала со стороны нервной системы, левой почки, левого яичника, мочевого пузыря, желчного пузыря, желудка и так далее Так как слева патологии больше, высказано интуитивное предположение о негармоничных отношениях с мужским началом. Говорит, что с мужем теплые отношения – На руках носил, как за каменной стеной. При уточнении жалоб на мочевой пузырь дезурические явления отрицает. Возникает предположение, что изменения сигнала связаны с меридианом мочевого пузыря, а не с органом. Уточняю, что со зрением, так как начало меридиана в точке В1, что во внутреннем углу глаза, отвечает, что на левый глаз зрение хуже в 4 раза. Правый глаз – минус 2D, левый – минус 8D, то есть не видит без очков. Объясняю ход меридиана. От глаза через голову и вдоль позвоночника на левую ногу до мизинца. Спрашиваю, а чего бы вы в упор не хотели видеть у мужчин? Начинает рассказывать, что в жизни у мужа был период длительностью в 5 лет, когда он сильно запил. Она и дети приводили его в стельку пьяным, но злости агрессии не выказывала, жалела. Пыталась кодировать, взывать к совести, стыду, завязала самостоятельно. «Очередной вопрос. А что у вас с левой ногой?» «Говорит, в этот же период, пять лет, ломала левую руку и левую ногу одновременно». Объясняю всю ситуацию как подсознательную агрессию с нарушением баланса энергетики по левому каналу мочевого пузыря. Зрение, левая нога, перелом. Затем концентрация неотреагированных эмоций в репродуктивной сфере. Яичник, матка. Рекомендации. Информационно-волновая терапия, библиотерапия, прощение. После проведенного лечения и двух сеансов психотерапии отношения в семье восстановились, улучшилось зрение, прекратились кровотечения, надобность в операции отпала. Как стать врачом нового формата? За 44 года медицинской деятельности у меня сложилось четкое видение работы докторов в парадигме сознательной медицины. И я реализую его в рамках собственного центра «Образ здоровья» в виде программы наставничества Три шага к здоровью и счастью», включающий в себя планомерный пересмотр характера работы с пациентами. Во-первых, это углубленное диагностическое исследование разных уровней организации телесного, эмоционального, энергетического здоровья. И, во-вторых, исправление тех самых ошибок на разных уровнях. Это подход к человеку не как к телу, а как к многомерному существу, где каждый уровень имеет свой ключ. Программа состоит из трех модулей, каждый из которых может быть и вполне самостоятельным, и оптимально сочетаться с другими. Модуль 1. Работа с ощущениями. Модуль 2. «Работа с эмоциями, чувствами, переживаниями». Модуль 3. «Работа с мыслями, убеждениями, когнитивными искажениями». Что в результате? Вот лишь выборочный перечень. Устранение болевого синдрома, повышение энергетического тонуса, восстановление иммунитета, достижение стрессоустойчивости, Нормализация сна, артериального давления, сахара и других биохимических показателей, избавление от тягостных ощущений и избыточных переживаний, нормализация отношений, восстановление самоуважения, личных границ, чувства уверенности в себе, уходят тревожность, беспокойство, напряженность, приходят спокойствие, расслабленность и доброжелательность. Идеальный конечный результат, качество жизни, физическое, энергетическое и психологическое здоровье меняются в лучшую сторону, и все это без таблеток. Часть третья. Ресурсы здоровья. Глава первая. Информационная медицина. Управление здоровьем. Перед тем, как переходить к... К конкретным технологиям измерения и восстановления ресурсов здоровья позволю себе подвести некоторую теоретическую научно-философскую базу, ибо, по словам Галена, лучший врач тот, кто в то же время и философ. Мир — это не скопление отдельных объектов, а сеть отношений между различными частями единого целого — Все процессы в организме управляемы, каждая клеточка и каждый орган испытывают управление. Форма представления информации в системе управления может быть аналоговой, непрерывной и цифровой, дискретной. В ряде случаев для гармонических непрерывных сигналов информация может содержаться не только в амплитуде сигнала, но и в частоте колебаний и в фазовом сдвиге. В здоровом организме все переходные процессы устойчивы, а болезнь можно рассматривать как временную потерю устойчивости. Здоровый организм полностью сбалансирован по каждой системе управления, все системы и все параметры также сбалансированы. Неправильный образ жизни приводит к нарушению процессов управления в организме, из-за чего... Сначала снижаются свойства адаптации и иммунитет, возникают функциональные нарушения, а затем, когда человек не обращает на них длительно внимания, и болезни, количество и тяжесть которых на фоне неправильного образа жизни постепенно нарастают, приводя человека к инвалидности. Лечение должно всегда основываться на знании процессов управления в различных системах организма и их взаимосвязи. Информация о любом физическом теле создается электромагнитными полями крайне высокой частоты. Ауры предметов — это электромагнитные поля. Мы признаем, что другой человек или любой другой объект — деревья, цветы, домашние животные, земля, вода, воздух, солнце или какое-либо явление — могут производить информационное взаимодействие с данным человеком. Информационные процессы в какой-то степени напоминают явление индукции, взаимоиндукции и самоиндукции, известные в физике электромагнетизма. То, как человек мыслит, чувствует, переживает и общается с другими людьми и природой, возвращается к нему и определяет его судьбу и здоровье. Информационные программы взаимодействия с внешней средой, генерируемые самим человеком, определяют процессы во внутренней среде человека. Информация проникает на внутриклеточный уровень, налаживая процессы воспроизводства клеток или нарушая их. Клетки активно потребляют информацию и обмениваются ими. Физически обмен информацией происходит на основе электромагнитных, акустических, световых волн, ионно-химических и химических процессов. Человек является открытой информационной системой. Любая информация, проникая в организм через системы восприятия организма, проходит через системы и органы в клетке. Часть вредной и лишней информации блокируется защитными информационными системами организма. Остальная информация проникает внутрь, неся разрушения. Человеческий организм относится к самоорганизующимся биологическим системам, построенным из первичных элементов — клеток. Система — это целенаправленное множество взаимосвязанных элементов любой природы. Основой понятия системы служит наличие связей между объединяемыми в систему элементами — Свойства системы определяются не столько характеристиками элементов, сколько характеристиками связей между ними. Биологические организмы никогда не находятся в энергетическом равновесии и за счет накопленных в них запасов энергии противодействуют равновесию с внешней средой, обладая устойчивым неравновесием. Энергетические процессы в организме протекают под контролем и управлением информационных процессов. В организме человека все элементы, клетки и их образование, ткани, органы и системы связаны между собой в информационные сети. Любой метод дает толчок организму, и если он правильно выбран, организм запускает процесс саморегулирования. Поэтому любой лечебный фактор должен ограничиваться по силе и по времени минимальными уровнями, позволяющими избежать вредных последствий. Первопричинами многих болезней являются агрессивные, деструктивные, токсичные информационные контакты между людьми. Здоровье человека во многом зависит от умения правильного выбора алгоритма общения с себе подобными. Хочешь быть здоровым и счастливым, отлаживай и используй правильные, эффективные программы коммуникации. При наличии правильного управления все многочисленные параметры функционирования организма поддерживаются в заданных пределах, поскольку сохраняется согласованная устойчивость системы управления. Отказ одного из элементов системы может привести к нарушению устойчивости системы, что представляет собой отказ системы. Внезапный отказ – это острое заболевание. Постепенный отказ похож на хроническую болезнь. К решению проблем здоровья может быть два подхода. Первый – здоровый образ жизни. Естественное оздоровление и при необходимости минимально необходимое лечение натуральными методами. Второй нездоровый образ жизни, активное лечение повреждающими средствами официальной медицины. И далее постепенное замещение отказавших органов их заменителями. Интерфейс человека, обеспечивающий информационные связи в организме, работает с сигналами электрической, химической и электромагнитной природы. Именно процессы управления обеспечивают единство организма как системы. Управляющее воздействие носит сквозной характер. От систем до клеток и молекул. Высшие уровни управления соответствуют психическим процессам, нише соматическим. Можно условно считать, что управляющее устройство является трехканальным. Управление распараллелено между нервной, эндокринной и полевыми управляющими структурами. Для передачи информации в нервной системе используются серии нервных импульсов. Механизм проведения нервного импульса основан на явлении деполяризации мембраны с изменением ее проницаемости для ионов калия. И натрия. Максимально нерв может проводить не более двух тысяч импульсов в секунду, поэтому в организме предусмотрены механизмы высокочастотной электромагнитной связи между органами и клетками. Информационные сигналы в эндокринной системе химические и реализуются через гипоталамус, гипофиз и систему гормонов пусковых релизинг-факторы и гормонов-исполнителей. Быстродействие этой управляющей системы значительно ниже, чем быстродействие нервной системы. В зависимости от назначения клеток, их мембраны участвуют в генерации нервного импульса, всасывании и переваривании пищи, сокращении и расслаблении мышц, преобразовании информации из одних видов физических носителей в другие. Здоровье организма начинается с нормального функционирования биомембран. Связь между клетками поддерживается за счет явлений передачи и приема электромагнитных сигналов в диапазоне крайне высоких частот. Причем следует отметить благоприятные условия связи в этом диапазоне с точки зрения отсутствия помех. Клеточная мембрана, если взглянуть на нее глазами радиотехника, представляет собой объемный резонатор, позволяющий генерировать электромагнитные колебания или принимать их, то есть примерно как у радиолокатора, антенна используется как для посылки сигнала, так и для приема. Для резонатора характерно наличие выраженного резонансного пика на частотной характеристике. При определенных условиях мембрана способна возбуждать акустоэлектрические волны в диапазоне КВЧ, и наоборот, акустические волны определенной частоты способны порождать в клетке электромагнитные колебания. Человек занимает гораздо больше пространства, чем его видимое тело. Вокруг него существует энергоинформационное поле, часто называемое биополем. Под биополем следует понимать интегральное поле человека или другого биологического объекта, являющееся совокупностью различных форм энергетических полей. Различные процессы в организме и его клетках сопровождаются химическими реакциями, электронными И ионными токами, магнитными изменениями, выделением и поглощением тепла, изменениями квантовых потоков, что и отражается на структуре поля объекта. Через биополе, ауру, человек включен в глобальную информационно-управляющую сеть и является ее элементом. Аура может быть зафиксирована как в инфракрасном, так и в СВЧ-диапазоне. Тело человека — суть волновой пакет различной интенсивности, различных частот и разной степени плотности. Здоровье человека начинается с клетки. Клетки обладают способностью воспринимать, перерабатывать и передавать информацию — Нарушение процессов управления начиная с программ поведения высших уровней дойдя до клеточного уровня может развалить фундамент организма и привести к самым тяжелым последствиям мир управляем и каждый объект испытывает управление управление вездесущее а его принципы универсальны мир построен на взаимодействии во времени трех начал информации энергии и вещества, материи. При рассмотрении человеческого организма как системы управления напрашивается вывод о том, что все болезни — суть нарушения процессов управления на различных уровнях этой системы. Даже на уровне клетки — человеческого организма решаются сложнейшие задачи управления, и они бесконечно усложняются, когда миллиарды клеток объединяются в органы, а органы в человеческий организм, и весь этот комплекс функционирует в различных режимах согласованно и по единому плану, ведя интенсивный обмен сигналами с внешней средой и внутри себя между отдельными подсистемами. Каким же образом осуществляется управление во Вселенной? Мир пронизан физическими полями. Эти поля обеспечивают взаимодействие частей Вселенной от галактики до элементарных частиц, не позволяя ей распадаться на разрозненные фрагменты, создавая основу ее существования как единого живого пульсирующего и развивающегося сверхорганизма. Физические тела влияют друг на друга только через поля. Основную роль в передаче информации, по-видимому, играет электромагнитное поле. Поле — лишь предпосылка и носитель информации. В отличие от вещества и поля, информация нематериальна. Информация влияет на энергию, энергия влияет на вещество. В каждой вещи, в каждом предмете, в каждом явлении, в каждом процессе имеются и взаимодействуют во времени три начала, троица — информация, энергия и вещество что позволяет говорить о жизни предметов и явлений. У древних существовало мистическое представление о том, что каждая вещь имеет свой дух, душу, анимизм. Общение с духами природы позволяло уменьшить засуху, предотвратить град и так далее». Сейчас становится все больше людей, которые начинают понимать растения, цветы и с любовью ухаживают, общаются с ними на своих дачных участках. Хотите, чтобы вам стало хорошо? Подружитесь с природой. Вспомните Анастасию, описанную в книгах Мигре. Организм связан с внешней средой различного рода связями. Одна из связей — потребление пищи. Пищу следует рассматривать как внешнее вещество из окружающего мира, обладающего энергией и информацией, попадающей внутрь организма. Процесс питания прослеживается в первую очередь как вещественный, затем как энергетический, а об информационном аспекте почти всегда забывают. Многие болезни объясняются неправильным питанием, Информационный характер пищи определяется тем, где рос и формировался продукт, как окончил цикл своего развития, кто ухаживал и растил его, кто его упаковывал и транспортировал и многое другое. Если состав пищи влияет на энергетические процессы в организме, то сокрытая в ней информация влияет на процессы управления и обработки информации в нашей управляющей системе. Химические процессы, протекающие в организме с преобразованием энергии и вещества, не происходят без воды. Кровь на 80% состоит из жидкой части, плазмы которая переносит питательные вещества, соли, газы и отходы жизнедеятельности. Кроме того, структурированная вода является своеобразным катализатором химических процессов и жидким магнитным носителем, переносящим информацию по всему организму. Если рассматривать здоровье с точки зрения теории управления, то здоровье — это нормальное управление. Сокольский дает такое определение. Здоровье – это такое состояние системы управления организмом, когда все органы и системы функционируют слаженно, согласованно и выполняют предназначенные для них функции во всех режимах эксплуатации, причем параметры регулирования не выходят за положенные пределы норм. Система находится в состоянии гомеостаза, при этом система управления устойчива во всем диапазоне поля регулирования и обладает дополнительным запасом устойчивости. А если учитывать такие факторы, как духовное и культурное развитие, профессиональная деятельность и общественная жизнь, которые влияют не только на образ жизни, но и на здоровье, тогда хорошее здоровье — это не только отсутствие болезней, но еще духовная положительная сила и психическая устойчивость, развитый интеллект, выносливость, высокая работоспособность в течение длительного времени. Глава вторая. Как соединены дух, душа и тело? Человеческая личность проявляется в трех ипостасях — дух, душа и тело. Мы говорим, что они неразделимы, но как они соединены? Мне импонирует гипотеза, согласно которой дух — Душа и тело представляют собой взаимно пересекающиеся сферы, имеющие общие области. В зоне пересечения физического тела и души находится эфирное тело. В классической медицине оно официально не признано, так как считается, что способов его измерения не существует. Так же, как не существует и самого эфира, из которого это тело состоит. Однако еще в античной философии эфир считался одним из пяти элементов бытия, наряду с землей, водой, воздухом и огнем, и понимался как тончайшая всепроникающая материя. А обратившись к трудам Менделеева, мы увидим, что он не просто не сомневался в наличии эфира, а считал его всемирной, элементообразующей сущностью и отводил ему особое место в таблице химических элементов после смерти менделеева эфир из таблицы изъяли и условно говоря поставили вне закона в последнее время все больше и больше физиков утверждают что без возвращения элемента эфира в наше понимание мы не можем добиться полной картины мироустройства прежняя же картина начала изрядно давать трещины под напором хлынувшей волны данных, расшатывающих всю ньютоновскую физику, на которой стоят основы материализма. Я уверен, что будь эфир на вооружении нашей науки, развитие цивилизации и всех технологий шло бы по другому пути, и мы были бы намного более продвинутыми». Но давайте оставим ученым прерогативу вести споры насчет наличия у человека эфирного тела, а сами просто рассмотрим его поближе. Эфирное тело является не только свойством живой материи, оно присутствует у любого объекта. И оказывается, поддается не только измерению, но и воздействию. Его можно усилить, раскачать, заштопать в нем прорехи. Зачем? за тем, что изъяны и деформации эфирного тела сказываются и на эмоциональном, и на физическом состоянии человека. Вспоминаем, что оно является сферой пересечения физического тела и души. До тех пор, пока мы не изменим свое представление о мироздании и не введем понятие информационно-энергетического континуума, мы ни на шаг не сдвинемся с мертвой точки в области выздоровления людей исцеления судьбы и жизни и нормализации отношений. Я убежден, что многие причинно-следственные связи скрываются именно в зоне пересечения души с телом, в эфирном пространстве. Если с одной стороны наша душа соединена с телом, то с другой — с духом. Их смежная область называется сознание. В свою очередь, между духом и физическим телом также находится смежная зона. ДНК. В ней заключена информация о программе нашего развития. Как должно строиться тело, начиная с эмбрионального периода? Какими должны быть рост и цвет глаз? Какие у нас склонности, интересы, какие трудности и проблемы могут встретиться у нас на пути? И как мы их преодолеем? ДНК хранит все, что написано нам на роду, но это не прямая линия жизни, а довольно извилистая дорога, потому что гены включаются или выключаются в зависимости от того, в какой среде мы растем и воспитываемся, какие читаем книги и смотрим сериалы, с кем общаемся, кто на нас влияет. ДНК определяет общий путь, и вместе с тем есть факторы, обуславливающие реализацию данного нам потенциала, идеи, взгляды, убеждения, мысли, мораль, устои, традиции, привычки, привязанности и масса других социальных фильтров. В их числе и наша собственная память о том, что мы пережили и какие впечатления у нас остались от пережитого. Все это накладывает отпечаток на уровень нашего восприятия, А в зависимости от того, как мы воспринимаем окружающий мир и интерпретируем те явления, в которых участвуем, строится наше поведение. Поведение в качестве обратной связи тоже влияет на нас. Вот такая получается замкнутая система. Дух — сфера, в которой заключена информация, предназначенная строго для нас. Творец ждет, что мы будем слышать свой дух и внимательно на него настраиваться. Следуя своему предназначению, мы чувствуем состояние покоя, глубокого удовлетворения, тихой радости, в общем, ощущаем себя в своей тарелке. Мы оптимистичны жизнерадостны, пышем энергией, ценим то, что имеем и за все благодарим. Мы просто светимся изнутри, и это свидетельствует, что мы находимся на связи со своим Духом или Высшим Я. Мы здоровы. Когда мы в резонансе с Высшим Источником, он нас постоянно питает, и поэтому у нас все ладится и получается а если случаются сложности, то они легко решаемы. Правила жизни в резонансе с высшим источником не являются секретом, они отражены в заповедях и книгах мудрецов и известны практически всем, однако следовать им не так-то просто, потому что никто не отменял искушения и соблазны. Попадая под их влияние, человек отклоняется от эталонной информации. Чем это чревато? Вместо резонанса возникает диссонанс. Он воспринимается человеком как проблемы, которые во всех сферах жизни начинают сыпаться, словно из рога изобилия. День начинается с того, что человек встает не с той ноги, а заканчивается тем, что он с разряженной батарейкой внутри, как подкошенный, падает на кровать. Его сопровождают финансовые неурядицы. У него не складываются отношения, Дети растут какими-то непутевыми, в семье ссоры, с родителями конфликты, на работе вообще конец света. А тут подоспевают и проблемы со здоровьем, как самое весомое предупреждение, что он отклонился от эталона. Жизнь его невыносимо тяжела, и он испытывает душевное страдание». Если он при этом думает, что во всех его бедах кто-то виноват, что его кто-то сглазил, ему позавидовали, его никто не любит, а все только обижают, оскорбляют и притесняют, то у него возникает ощущение покинутости, одиночества, никчемности и ненужности, как следствие злоба, раздражения, уныния, пессимизм, депрессия. А дело ведь не в том, что мир его не любит, а в том, что человек сам пошел не в ту сторону. Маркер здесь очень простой. Потеря денег, отношений и здоровья. В этом расхождении в первую очередь травмируется, деформируется и слабеет эфирное тело, а затем начинаются проблемы на уровне физического тела. Проблема не зиждется в эфирном теле, ее истоки намного выше, но не очень корректно говорить о тонких душевных моментах человеку, который серьезно болен, или у которого совершенно нет денег, или умер кто-то из близких. Начинается путь к исцелению с приведения в порядок эфирного тела, потому что только после этого человек в принципе будет способен слышать, чувствовать и понимать, У него потихоньку будет просыпаться интуиция, и сам он начнет ориентироваться в тех сферах, в которые до этого, может быть, даже не верил. Интуиция — великая вещь. Она есть у каждого и никогда нас не обманывает. Но дело в том, что голос ее очень тих и ненавязчив. Плюс к тому наш ум пытается ее все время забанить предоставляя рациональные аргументы с точки зрения выгодно или невыгодно, должен или нет, имею право или не имею. Так называемый здравый смысл перевешивает, и мы отодвигаем интуицию в сторону, а потом нередко задним числом поминаем, понимая, что первая мысль была все-таки верной. Самая первая мысль — это и есть голос интуиции. Чем внимательнее человек относится к своим мыслям и окружающему пространству, тем больше на него сыплется радующих душу подсказок и знаков. Все это происходит через людей, причем неожиданно и незапланированно. Кто-то улыбнулся, одобрил, помог, поддержал. Такие знаки предвестники того, что он выходит из оврага на свою истинную тропу. Глава 3. Как течет энергия в организме? Энергетический каркас человека представляет собой сеть, по которой через тело проходит часть вселенской энергии. На поверхность кожи выходит порядка 700 бат энергетических представительств различных органов и систем. Через бат можно повлиять на тот или иной внутренний орган, например, посредством постановки акупунктурных игл, точечного массажа или воздействия на точки самыми разными инструментами. Между собой точки соединены волноводами, каналами или, как их называют в восточной традиции, меридианами. Есть участки, которые являются своеобразными трансформационными подстанциями, энергетическими центрами. В индийской культуре их называют чакрами. Они представляют собой распределительные щиты, на которых, по идее, должна быть надпись «Не влезай, убьет», потому что вмешательство туда действительно чревато серьезными осложнениями. Эти подстанции имеют свои представительства на уровне позвоночного столба, но не находятся непосредственно в нем, так как чакры не физические, а энергетические образования. Они расположены вдоль позвоночного столба от макушки до копчика. Индийская гипотеза, которой несколько тысяч лет, говорит, что вошедшая в нас из земли энергия кундалини, скрученная в два с половиной оборота, поднимается от первой корневой нижней чакры вверх и раскрывается тысячелепестковым лотосом над седьмой чакрой у человека над головой. Я встречал и другую гипотезу, более современную, и с моей точки зрения более логичную. Согласно ей, энергия к нам заходит сверху. И ведь правда, все и всегда начинается с идеи. Когда вы думаете и мечтаете о каком-то проекте, его еще нет в природе в виде материального продукта, он существует только в виде идеи. Откуда она взялась? Как и все идеи, она пришла к нам из окружающего пространства и залетела в голову через верхнюю чакру. Идея, которую мы поймали, резонирует и генерируется в мысль. Хорошо было бы сделать то-то и то-то. Мысль начинает обрастать энергией нашего желания, нашими усилиями и, в конечном счете, нашими действиями. Например, возникает идея построить дом. Для начала создается проект. Архитектор делает эскиз, потом производятся разные расчеты. После утверждения проекта начинает формироваться бригада, заготавливаются стройматериалы, роется котлован и начинается возведение здания. И смотришь, через несколько лет на месте пустыря вырастает жилой дом, а рядом с ним садик, школа, деревья. Постепенно возникает микрорайон, который обживают счастливые новоселы. Точно так же формируется любой материальный объект, но начинается все с идеи, с того, что дух не сходит в материю, и мысль, информация, обрастая энергетическим носителем, начинает материализовываться — А поскольку сначала все происходит на верхнем информационном уровне, то и отсчет чакр ведется сверху вниз, и первая чакра находится на макушке. Глава 4. Почему нам не хватает энергии? Принимая пациентов, я часто сталкиваюсь с одной и той же ситуацией, встречающейся при разных разнообразных патологиях — Это жалобы на снижение работоспособности, повышенную утомляемость, плохой сон, нервозность, раздражительность, иногда плаксивость, колебания артериального давления, неприятные ощущения внутри, которые мигрируют по всему телу, боли в суставах, метеочувствительность, головные боли плохую заживляемость различных повреждений, длительный период восстановления после инфекции, травм, заболеваний, хронический вялый текущий воспалительный процесс, не поддающийся лечению по обычным стандартным медицинским схемам. Все эти жалобы говорят об одном и том же – недостатке энергии, ресурсов на регенерацию и восстановление. В чем причина такого повального обесточивания? Первое. Физический уровень. Тело. На телесном, самом простом, понятном и грубом уровне энергию отбирает нарушение обменных процессов в организме. Сбои происходят из-за нерегулярного питания, малоподвижного образа жизни, вредных привычек, а в первую очередь из-за роста внутренней интоксикации, возникающей и в связи с накоплением ошибок в генетическом аппарате, и в связи с высоким содержанием различных токсических веществ вокруг нас. Мы вынуждены употреблять продукты питания, не придавая особого значения качественному составу пищи, которая с каждым годом ухудшается, потому что, во-первых, жесткие ГОСТы, существовавшие в Советском Союзе, уже не работают, и, во-вторых, за многочисленными частными предприятиями, руководствующимися капиталистической идеологией, сложно осуществить надлежащий контроль. А там, где контроль слаб, обычно появляются нарушения. Ну и коррупционную составляющую также не стоит сбрасывать со счетов. Собственники предприятий считают, что проще откупиться, когда тебя поймали за руку, чем налаживать технологический процесс в соответствии с надлежащими правилами – В результате, вместо того, чтобы безоговорочно соблюдать технологию приготовления пищи, недобросовестные производители оптимизируют процесс, добавляя в нашу повседневную еду дешевые и токсичные компоненты. Так, день за днем микродозами яда мы незаметно травимся. А сейчас в обществе активно обсуждается тема нехватки ресурсов из-за роста населения. И для того, чтобы удовлетворить потребность в белке, нас ждет тотальная пропаганда еды из сверчков и прочих насекомых. Еще один источник вредных веществ – пластмасса, которая скапливается в нашем теле в огромных количествах попадая внутрь из-за того, что мы пьем воду, упакованную в пластиковой бутылке. Храним в пластиковой таре продукты питания и уже принимаем как данность, что пластик добавляется даже в сами продукты питания. Яды мы улавливаем буквально из воздуха. Например, вы не задумывались, сколько вредных соединений содержат химтрейлы? Они же не рассеиваются бесследно. Окислы металлов. Из оставленных в небе самолетом следов постепенно оседают не только на наши головы, но и на землю, затем проникая в почвенные воды и в водопроводную воду, если она не полностью фильтруется. Попадают они и в организмы животных, мясо которых потом употребляют в пищу люди, и в растения. Причем эти соединения не разрушаются ни от мытья, Нет кипения, а превращаются в осадок, который не только формирует камни в желчном пузыре и почках, но и в целом нарушает обмен веществ. В результате происходят метаморфозы нашего физического тела, причем не в лучшую сторону. Признаки внутренней интоксикации. Общая слабость, утомляемость, снижение внимательности сосредоточенности, работоспособности, ухудшение памяти, слуха и зрения, рост аллергических реакций. Второе. Психоэмоциональный уровень. Душа. На этом уровне нехватка энергии происходит из-за неумения управлять эмоциями и чувствами. Эмоции играют решающую роль в энергетической циркуляции. Слово «эмоция» происходит от латинского «эмовери», состоящего из двух частей «э» — «энергия» и «мовери» — «двигать». Эмоция — это психическая реакция в ответ на какое-либо переживание, возбуждающее в нас энергетическую циркуляцию и вызывающее прилив энергии, чтобы мы пришли в движение. Эмоцию можно сравнить с включением зажигания в автомобиле, когда искра и впрыснутая воздушно-капельная смесь топлива запускают двигатель. Остается отпустить тормоз, и мы поехали. Точно так же эмоция запускает энергию для движения. Почему возникает нехватка энергии на психоэмоциональном уровне? Первое. Энергия есть, но она заблокирована. Энергия вырабатывается любыми эмоциями, как конструктивными, так и деструктивными, вернее, это мы им приписываем знак «плюс» или «минус», считая, что быть человеком с позитивными эмоциями хорошо, а проявлять свои негативные эмоции плохо. Это ложное убеждение, навязываемое социумом. Мы не принимаем в расчет, что все эмоции составляют единую шкалу, уравновешивая друг друга, и если мы подавляем, вытесняем, блокируем какие-либо негативные эмоции, чтобы быть или, по крайней мере, выглядеть хорошим, то и положительные эмоции тоже обрезаем». Что происходит, когда мы не даем проявиться эмоциям? С одной стороны, на само их сдерживание тратится огромное количество энергии. С другой стороны, блокировка собственных эмоций не дает возможности энергетическому току циркулировать свободно внутри нашего тела и выражаться наружу. Эмоции — это и творческое и сексуальное, и множество других видов энергии, на которые они подразделяют общий объем энергии, отведенный нам в качестве лимита. Этот лимит не является замкнутым резервуаром. Мы открытые системы, находящиеся в постоянном контакте с социумом по горизонтали и с Землей и небом по вертикали. Не признавая этого, мы считаем, что появились здесь, на Земле, случайным образом, что мы одиноки, никому не нужны и нас никто не любит. И из-за этих ментальных тараканов сами отключаем себя от всех источников. Тогда у нас нет желаний, мечтаний, стремлений, и энергия поступает к нам в мизерных количествах. У человека в режиме дефицита энергии депрессивное настроение. Он склонен лежать в кровати, отвернувшись лицом к стене. И единственное, что ему хочется, чтобы его никто не кантовал, не озадачивал и лишний раз не беспокоил. Он даже не рассматривает вариант, что можно быть причины веселым и оптимистичным, как это бывает в раннем детском возрасте, когда малыши, непосредственны и постоянно скачут в припрыжку от переизбытка жизненного восторга. Они любознательны, им все интересно и все надо попробовать. Дети неугомонны, и это не гипервозбудимость, а нормальное состояние наполненного жизненной энергией ребенка. Да, с точки зрения взрослого он иногда рискует, но на самом деле это познание мира, которое сопровождается разбитыми коленками И родителям лучше не вселять свои страхи в ребенка, а найти в себе силы позволить ему обрести такой опыт, чтобы он вырабатывал собственную ответственность, самостоятельность и в целом адаптационные черты характера. Состояние, при котором человек чувствует себя живчиком, активен, легок на подъем и оптимистичен, — признак свободно циркулирующей энергии, Именно такая детская энергия переполняет нас, когда мы испытываем радость, любовь, благодарность. Состояние, при котором человек окутывает себя коконом, лишь бы его не трогали, признак блокировки энергии. Второе. Энергия истощена. Это явление часто называют выгоранием, и происходит оно из-за того, что человек тратит избыточные силы на постоянную борьбу за справедливость собственную правоту за все хорошее против всего плохого. Он не согласен со своей судьбой и пытается противостоять реальности, причем даже этого не осознает. В этой войне с миром и окружающими людьми человеку кажется, что все вокруг враги и злодеи, пытающиеся причинить ему какой-то вред. Он становится... Опасливым, подозрительным, у него нарушены коммуникативные навыки, то есть человек нездоров психологически. Именно психологически, не путайте с психическим здоровьем. Это разные понятия. В данном случае мы говорим о несвязанном с органическими поражениями нарушений в работе социального тела. Желая, чтобы мир стал другим, человек постоянно борется. А с чем он борется фактически? С собой и мирозданием. Конечно, силы несопоставимы. Человек теряет их и в итоге чувствует себя опустошенным. Ощущение бессилия, беспомощности, слабости, опустошение признак истощения жизненной энергии. Третье. Ментальный уровень. Дух. Этот уровень включает в себя наши мысли, убеждения, идеи, взгляды, интересы, мировоззренческую платформу, в целом все то, что поддается сознательному контролю. Конечно, сознание и дух не одно и то же. Дух никакому контролю не поддается. Он вообще не наша собственность. Но реализуется он отчасти через сознание. Поэтому очень многое зависит от того, на какой мировоззренческой платформе мы находимся. Находясь на материалистической платформе, мы считаем, что жизнь большого смысла не имеет. Как мы пришли в этот мир, так и уйдем. У нас нет... Ни вечности, ни бесконечности. Мы тут случайные гости, и поэтому надо урвать как можно больше успеха. Такой индивидуалистический, эгоистический и паразитический стиль мышления подразумевает, что можно расталкивать всех локтями, идти по головам, а после нас хоть потоп. Находясь на духовной мировоззренческой платформе, Мы считаем себя существами, созданными Творцом по Его образу и подобию. Мы Его дети. Он нас благословляет, поддерживает и подпитывает. Высший Источник, откуда непрерывно льется жизненная энергия, именуют по-разному «Господь Бог», «Творец», «Вседержитель», «Аллах», «Вселенский разум», «Космос», «Вселенная». Как бы мы Его ни называли, Это один и тот же океан энергии, к которому все мы подключены, осознаем это или нет. Именно оттуда поступает поток информации, ресурс, направленный на наше благо и развитие. Ведь как любой родитель, Творец хочет, чтобы его дети росли здоровыми и счастливыми. Но мы не воспринимаем эту информацию как благо, потому что пропускаем ее через систему фильтров. Наши взгляды. И убеждение. «Для меня это сложно, мне это не подходит, мне это непонятно, а это мне вообще противно, почему я это должен делать, зачем мне это надо?» Рассуждая в таком духе, мы отказываемся от возможностей, протянутой руки помощи, подсказки, дружеских советов. Мы не слышим и не хотим их слышать, продолжая упорствовать и держаться за свое, потому что свое привычно. А новое и не до конца понятное воспринимается мозгом как опасная такова особенность психики людей. Опасение — знак того, что мы не полностью доверяем устройству мира. И тогда мир начинает не доверять нам. А что такое мир? Это люди рядом с нами. Муж, который обижает, сосед, который оскорбляет, друг, который предал, начальник, который нас недолюбливает. «Ребенок, который артачится, не воспринимая наш авторитет» и т.д. и т.п. Мы воспринимаем эти неприятности как зло, хотя они являются прямым следствием нашего недоверия. А ведь базовое доверие, даже если оно не сформировано с детства, можно натренировать так же, как можно проработать травмы, сформированные в раннем возрасте, потому что человек выбрал такую судьбу и такие испытания, чтобы, преодолевая их, расти в своем развитии. Все, что происходит в нашей жизни, сделано для нашего блага. Хотя мы не всегда об этом помним и можем нередко упрекать Творца и даже гневаться, думая, что Он ошибся и незаслуженно не спасал нам трудности, в том числе болезни, заставляя нас страдать. Руководствуясь такого рода соображениями, мы идем и просим у Него помощи, защиты, исцеления. Просим, просим. И просим, иногда обижаясь, что наши просьбы не доходят или доходят недостаточно быстро и выполняются не в полном объеме. Очень часто мы не чувствуем, что все на благо, что мы в безопасности и под защитой, а в виде страдания вокруг огорчаемся, сетуем, впадаем в уныние. Получается, мы никакие не сотворцы и не дети Божьи. Так, разочаровавшись, мы можем потерять силу веры, пасть духом, и тогда фактически сами отключаемся от высшего источника. Самый главный ресурс, получаемый для жизни, — это поток информации от высшего источника. Недоверие, претензии к миру и людям, признак потери связи с источником жизненной энергии — Существуют также внешние воздействия, из-за которых мы чувствуем нехватку энергии, например, электромагнитный смог, магнитные бури, изменения погодных условий, различные токсические и инфекционные нагрузки, эмоциональные стрессы, конфликты и даже гневная мысль, посланная кем-то в наш адрес. Причем современная диагностическая техника — вполне объективно фиксирует последствия подобных внешних вторжений на уровне энергетического каркаса. Приведу пример. В моем арсенале диагностических инструментов есть метод объективизации биополя человека — кроуноскопия. С помощью определенных замеров и дальнейшей математической обработки мы видим, где поле ровное, а где есть разрывы, которые означают, что в этом месте энергетическая циркуляция в организме нарушена, и значит, органы, находящиеся в этой зоне, будут страдать из-за нехватки энергии, обеспечивающей их функцию. Автором метода является физик из Санкт-Петербурга Эдвард Владимирович Крыжановский. Я познакомился с ним на одной из конференций, приобрел оборудование и с тех пор периодически участвую в семинарах, которые он проводит для докторов-практиков. На семинарах мы обмениваемся опытом, обсуждаем возникающие вопросы, тестируем новое программное обеспечение и друг на друге отрабатываем различные способы съема и интерпретации данных. На одном из таких двухдневных семинаров пару мне составила девушка-врач, приехавшая из другого города. Первый день замер показал, что у нее очень хорошие показатели. Но когда мы повторили его на следующее утро, картинка немного, но и изменилась. В одном месте границы биополя впереди были разорваны, а сзади на том же уровне обнаружился нарост. Словно кто-то размахнулся и бросил ей в грудь нечто тяжелое, повредившее и сдвинувшее всю ее энергетическую структуру. Что же могло произойти всего за несколько часов? Оказалось, что девушка, намечая поездку в Москву, обратилась к своим родственникам с просьбой остановиться у них, и те пошли ей навстречу. Однако, как это частенько бывает, на самом деле им было не очень комфортно принимать гостью, потому что большой семье и без того ютившейся в однокомнатной квартире пришлось еще больше потесниться. Родственница, к которой девушка напросилась на ночевку, ворчала, бурчала, всем своим видом демонстрировала, на какие жертвы им пришлось пойти, и всячески намекала, чтобы утречком гостья собрала вещички и отправлялась своей дорогой. Со стороны родственницы это было чистой воды энергоинформационное нападение, поскольку «недоброе слово» Высказанная в адрес конкретного человека и даже невысказанная мысль уже обладает поражающим эффектом, которое вначале затрагивает энергетическое поле, а затем распространяется и на физическом состоянии. На бытовом уровне мы можем допустить такое воздействие. Не зря же многие верят в то, что глаз, следствие недоброжелательных намерений, злобы, зависти. Но представляете, если с такой жалобой человек обратится в обычную поликлинику, его в лучшем случае, ухмыльнувшись, отправят к психологу, а могут и сразу к психиатру. Люди потому и стараются избегать разговоров на подобные темы и боятся ходить к соответствующим специалистам, чтобы жалобы не приняли за проявление сумасшествия. Такие исследования, как Кроуноскопия ставит точку в спорах о существовании энергоинформационных поражений, доказав, что их можно объективно зафиксировать с помощью аппаратуры. Если методами психологического консультирования не извлечь вовремя эту занозу, она начнет все глубже пробивать и поедать биополе, и в результате поразит на этом уровне физическое тело. Мной накоплены тысячи примеров, как это происходит, независимо от того, верит человек в или нет. Понимание, что копья и стрелы могут лететь не только в него, но и от него в других, меняет линию поведения человека — Осознавая, что является невольным носителем оружия, которым без злого умысла способен нанести психологическую и энергоинформационную травму, он несколько раз задумается, прежде чем совершать моральное насилие и унижать кого-либо, говорить на повышенных тонах, ругаться и думать плохо о ком-либо. Своим поведением мы способны повредить биополе другого человека вне зависимости от расстояния, на котором от него находимся, особенно если в мыслеформу вложена эмоция. Зная и учитывая, как работает этот механизм, мы можем становиться более экологичными и этичными относительно друг друга. Это самый настоящий духовный подвиг, так как требует... Большой дисциплины, такта, внимания, доброжелательности, дружелюбия. Духовность не ограничивается молитвой, постом или чтением священных писаний. Это еще и повседневная незаметная духовная практика при взаимоотношениях с людьми. Прежде чем заниматься восстановлением органов и систем человека, надо сначала восстановить его энергетический ресурс, определить, где утечка энергии, убрать бреши, наполнить человека ресурсами, и после этого процесс выздоровления пойдет намного быстрее и естественнее. Глава пятая. Контроль и управление против принятия и созидания. Казалось бы, Раз мы имеем постоянный доступ к источнику энергии, нам должно хватать ее на все начинания и продолжения. Так бы оно и было, если бы мы расходовали свою энергию целенаправленно, а не носили как воду в решете. Давайте посмотрим, на что уходят ресурсы человека. Сомнения, страхи, беспокойство, угождение другим людям, обсуждение сериалов и тех, кто в них сыграл, обсуждение сплетен из интернета и желтой прессы, зависть, месть врагам, ревность, суждение других и себя, критика и самокритика, озабоченность о хлебе насущном. Рассмотрим наиболее злостных поглотителей жизненной энергии. Первое. Заплыв против течения и борьба за контроль. Основной поглотитель жизненных ресурсов человека — его неправильное ритмологическое включение в более мощную систему жизни. Если простыми словами, то нарушение естественных биоритмов означает, что человек идет против течения. Левинная доля ресурсов уходит на переживания, возникающие, когда наши планы нарушаются. При этом мы забываем, что не являемся авторами мира. В него нашу душу с любовью пригласили наши родители. Эта любовь, как жизненесущая, жизнедарящая энергия, и та информация, которую они заложили, начала формировать материальное тело. Пока мы формировались в утробе матери, в нашей нервной системе на эфирное поле записывались все чувства и мысли наших родителей, прежде всего мамы. Родившись и приобретя самостоятельное физическое тело, мы нуждались в покровительстве, заботе, кормлении, тепле, сухости, постоянном уходе, потому что самостоятельно еще ничего делать не могли. Все то, что мама и папа думали и хотели, они вкладывали в наше воспитание и образование, а заодно и в нашу нервную систему. Традиции – семейные ценности, порядок, что такое хорошо и что такое плохо, установки, убеждения, мысленные конструкции. С этими лекалами мы, начав взрослеть, вышли в мир и стали действовать уже относительно самостоятельно. У нас начали появляться сложности, проблемы, препятствия. Мы их стали переживать и формировать то или иное отношение. Мы решили, что мир — Должен быть устроен так, как нам показали родители, и люди должны себя вести и относиться к нам определенным образом. На каждый поступок и действие у нас были свои представления, ожидания, планы. Если они нарушались текущими обстоятельствами, мы входили в негативные переживания, а следующий шаг — Изменить мир так, чтобы он был таким, как в нашем представлении. То есть мы уже не просто плывем против течения, а замахиваемся на то, чтобы повернуть реку вспять. Сталкиваясь с реальностью, которая не влезает ни в какие ворота и рамки, мы воспринимаем ее как несправедливую, неправильную, некомфортную, И, относясь враждебно к тому, что есть, пытаемся все переделать, даже не предполагая, что это не мир плохо устроен, а наша картина мира искажена. Это искажение и порождает наш вечный бой. Любой бой предполагает действия, а чтобы их предпринять, нам надо запустить энергию, и для этого у нас есть эмоции. Например, желая изменить поведение другого человека относительно нас, мы включаем претензию, обиду, гнев, демонстрируя, что он ведет себя оскорбительно, неуважительно, неподобающе. Так мы пытаемся манипулировать человеком, чтобы он изменился в наших интересах. Интересно, что мы видим или подозреваем, что манипулируют нами, но в то же время на каждом шагу манипулируем сами, потому что манипуляционная философия свойственна всем. С точки зрения православия мы совершаем большой грех, поскольку претензия к людям и миру — не что иное, как гордыня, отрицающая Божью волю. Не принимая его устройства жизни, мы словно бы говорим, что лучше знаем, как должно быть. Гордыня ⁇ это свои воли, свои нравы, мятежность. То, с чем не согласны, мы не просто переживаем внутри, а выносим наружу, пытаясь переделать и улучшить. Хотя на самом деле нам неизвестно, почему именно так все сложилось, куда идет и какие последствия вызовет. Мы все расцениваем со своей колокольни и, входя с миром в диссонанс, привносим в него еще больше беспокойства и... Неупорядоченности. Говоря музыкальным языком, мы начинаем звучать негармонично. Искусному дирижеру оркестра, музыканту более высокого уровня, любая фальш видна, понятна и режет слух. Посылая различные сигналы, в том числе и в виде болезней, он пытается подсказать, что нам пора настроить свой инструмент на более гармоничный лад. За непонимание сигналов и свою строптивость мы расплачиваемся потерей собственных ресурсов. «Находясь на связи с Источником и не нарушая общего течения, человек наполнен ресурсами, спокоен, находится в состоянии изобилия, принятия, радости, и для него мир прекрасен. Собственной красотой, поведением, действиями, умениями, навыками он делает мир еще лучше, не борясь ни с чем, а проявляя свое мастерство, делая то, что может делать лучше всех» и этим он вносит в наш симфонический оркестр свою гармоничную ноту. Принятие — ключевой аспект в любых отношениях — с собой, с людьми, с миром. Его-то нам и не хватает, когда мы испытываем эмоции, возникающие в связи с тем, что мир больше, чем наши представления о нем. Принятие — Это не пассивность, не раболепие, не «моя хата с краю», не смирение, что воля, что неволя, а наоборот. Проактивная позиция, когда мы не стараемся взять мир под тотальный контроль, переустроив его согласно своему уставу и управляя им в своих корыстных интересах, а вступаем с ним — созидательно конструктивные отношения это значит что мы стараемся понять свое место в этом мире и делать максимально хорошо то что умеем и любим второе негативные переживания и подавленные эмоции второе решето через которое утекают ресурсы негативные переживания есть пять эмоций являющихся поистине ненасытными пожирателями энергии обида вина Стыд, страх, гнев. Эта пятерка вызывает поднятие артериального давления, учащение сердцебиения и дыхания, спазм мышц, сгущение крови, угнетение деятельности ЖКТ, снижение половой функции, угнетение репродуктивного здоровья. Надо учитывать, что разрушительные эмоции — это обоюдоострое оружие, бьющее и по нам, и по тому, кому мы их демонстрируем — да так бывает эмоции испытываем мы а выстреливают они и по другому человеку произойдет это или нет зависит от того что человек выберет реагировать на наши нападки или не реагировать его выбор зависит от огромного количества факторов образования воспитания эмпатии резонанса физической близости и так далее но если наш оппонент может попасть под удар а может и не попасть то нас самих негативные эмоции разрушают всегда, особенно когда мы загоняем их внутрь. Что делает взрослый воспитанный человек, еще с детства слышавший, что гневаться и злиться, нехорошо? Он сдерживает себя и грузится своим состоянием. Рассмотрим цепочку того, что в это время с ним происходит. Эмоция запустила энергию. Когда пришла энергия, напряглись мышцы, Участилось дыхание, заколотилось сердце, кровь к щекам прилила, зубы стиснулись, кулаки сжались. А человек сам себе говорит «стоп, если я сейчас дам ему в глаз или буду ругаться, то он точно на меня обидится, случится ссора и наши отношения разрушатся». Что происходит дальше? Внутри все кипит, одеваться некуда. Он держит лицо, сохраняет самообладание, ведет себя достойно. Энергия всегда должна пережигаться в действии, иначе она сожжет вас изнутри. Нет, я ни в коем случае не призываю к дракам. Энергии все равно, как вы ее выплесните. Так сделайте что-нибудь полезное. Выкопайте яму, порубите дрова, помойте полы. Наконец, пробегитесь или займитесь физическими упражнениями. Если энергия не выгрузилась в действие, наступает следующая фаза. Накал потихонечку спадает, но никуда не исчезает. Человек попыхтел, попыхтел, да и загнал все внутрь себя. Непереваренная ситуация не выходит у него из головы. Он без конца прокручивает ее, перебирает варианты ответов и реакций, мысленно продолжает вести спор с оппонентом, критикует себя. Это пережевывание эпизода и есть основной источник потери ресурса. Ведь наш мозг является потребителем 25% объема всей нашей жизненной энергии а переживания начинают конденсироваться и упаковываться в тело в виде сгустков, которые можно обнаружить и устранить только через определенную психотехнику. Третье. Переживания о прошлом и страх перед будущим. Находясь в моменте, или, как говорят психологи, сейчас и здесь, мы полностью погружены в происходящее и не вспоминаем, что было вчера, и позавчера, не задаемся вопросом, что о нас подумают и скажут. Тогда мы находимся в потоке энергии. При этом мы можем чувствовать свое тело и осознавать это. Я сижу, спина касается спинки стула, ступни касаются пола, руки лежат на столе. А можем, увлекаясь, не концентрироваться на ощущениях тела, как будто его нет. Пребывая в моменте, мы всегда подключены к источнику энергии. Но стоит нам уйти воспоминаниями в прошлое, особенно если там замешаны зацепившие нас негативные эмоции, мы сливаем энергию фактически в никуда, в бесплодное пережевывание того, чего нет. Уйти можно и в другую сторону по шкале времени, в будущее, а вернее в тревогу, И боязнь будущего из-за того, что оно непредсказуемо, в нем есть коэффициент неопределенности, и чем дальше, тем больше. Погруженные в свои опасения, мы никак не можем приспособиться, не доверяем окружающему пространству, людям, которые в нем находятся, не верим сами себе и считаем, что не способны справиться с тем или иным объемом задач. В таком случае энергия точно так же сливается в никуда. Переживания о прошлом и будущем — две огромных воронки, через которые утекает энергия. В итоге в данном моменте человек чувствует себя беспомощным, растерянным, в состоянии дефицита. Он полностью теряет смысл, куда, по какой траектории и зачем двигаться. Четвертое. Переживание о том, что нас не касается. Огромное количество энергии тратится на то, что непосредственно не касается нашего текущего бытия, особенно если к мысленной жвачке подключаются эмоции и переживания. Конечно же, этому способствуют и внешние факторы, начиная от социальных потрясений и заканчивая электромагнитными бурями. А если прибавить работу СМИ, искусно подогревающих негатив, вполне закономерен рост в геометрической прогрессии, тревоги, беспокойства, депрессивного фона. Это отмечают психологи и психиатры. Об этом же свидетельствует увеличение объема продаж препаратов, обладающих антидепрессивным эффектом. Только за 2022 год он вырос в 4 раза во всем мире. Я думаю, это делается с вполне прозрачной целью, ведь человеком, который испуган, подавлен, обесточен и растерян, легко манипулировать. С низким объемом и уровнем жизненной энергии напрямую увязано плохое самочувствие. У нас ее просто не хватает на восполнение потраченных усилий и ремонт организма, восстановление клеточной структуры, функциональных связей и так далее и мы гаснем, как перегоревшая лампочка. В стабильном равновесном состоянии удерживаются только те люди, которые обладают стрессоустойчивостью, высоким уровнем критического мышления, занимаются своим любимым делом, медитируют, используют различные защитные инструменты. Выводы. Первое. Недовольство окружающим миром, людьми, отношениями заставляет нас переживать. Эмоции включают энергию для действия, но мы либо действуем неправильно, либо вовсе ничего не делаем, а только выказываем претензии, критику и осуждение. Это значит, что энергия утекает не в дела, а в бесплодное мудрствование и конденсируется внутри тела, разрушая его. Основной потребитель энергии не физическая нагрузка, а мысленная жвачка и переживания. Второе. Ключевым инструментом для прекращения утечки жизненной энергии является постоянное пребывание в настоящем моменте через осознанность и самоконтроль. Не тот контроль, который мы включаем, чтобы вести себя прилично, с целью понравиться кому-то и заслужить похвалу и одобрение, а тот, который помогает нам наблюдать себя как бы со стороны. О чем я сейчас думаю? Чем сейчас занята моя голова? Пережевыванием прошлого, тревогами о будущем, или я все же нахожусь сейчас в моменте реальности, в моменте, насыщенным энергией, которую я могу использовать на свои планы, мечты, желания, реализацию, проявленность, здоровье. Третье. Ресурс является тем фундаментом, на котором только и можно построить здание здоровья. Первый необходимый шаг при любых нарушениях здоровья восстановление ресурсов. А для того, чтобы ресурсы восстанавливать, нужно сначала понять где и сколько их не хватает, то есть измерить. Часть 4. Как измерить ресурсы. Глава 1. Многомерное здоровье. Несколько лет назад я попал на лекцию кандидата технических наук Виталия Леонидовича Правдивцева, больше 20 лет трудившегося в сфере ракетно-космической обороны, а ныне научного руководителя информационно-аналитического центра «Неопознанное». Лекция называлась «Три единства мира» и «Фрактальность сознания». Три часа прошли как один миг, благодаря сочетанию энциклопедических глубоких знаний с увлеченностью и лекторским даром. Настолько просто, доходчиво и увлекательно нам было рассказано о сложнейших законах и принципах, пронизывающих все видимое и невидимое в нашем мире, нашу жизнь и сознание. Закон троичности универсален в своих проявлениях. Вместе с понятием «троицы» он нашел отражение в разных религиях и философских школах. Его можно увидеть в понятиях инь (создание, — созидание, сохранение, разрушение, рождение, жизнь, смерть, тело, душа, дух, будущее, настоящее, прошлое, восприятие, анализ, действие и другие. А сегодня закон «троичности» связывают и с такими фундаментальными категориями, как информация, энергия, материя. Но давайте рассмотрим троичность в приложении к диагностике здоровья. Принцип инь это восприятие, информация. Этому аспекту соответствует тестирование уровня здоровья. Дэн сохранение, анализ, обработка полученной информации. И ян это действие, то есть Решение о том, какие меры принимать для улучшения и поддержания здоровья. Получая сведения исключительно на уровне проявленных симптомов, мы упускаем огромный пласт информации, лежащий на более тонких уровнях. А значит, у нас имеется неполная картина, что увеличивает риск принять некорректное решение и при всех стараниях не добиться полного выздоровления. Истинная диагностика начинается с изучения невидимой картины. Есть мир физический, видимый, тот, в котором мы все и живем, со всеми событиями и материальными телами. А есть мир непроявленный, невидимый, но он бесконечно и непрерывно влияет на нас потоками информации, которые обязательно проходят через энергетическую прослойку поля. Эта эфирная оболочка, соединяясь с информацией, проникает в нас, и таким образом мы одновременно получаем три потока от источника Творца — информационный, энергетический и поток гармонии, которые мы расцениваем как критерий того, нравится нам что-то или нет. Кстати, последний тезис об эфирной оболочке взят из открытия нашего отечественного физика Виктора Владимировича Ярцева. Ниже я позволю себе в полном объеме привести формулу открытия свойства человека, энергии и информации, объединять клетки своего физического тела, которое легло в основу написания книги «Анатомия и физиология эфирного тела человека». Формула открытия. Теоретически установлено неизвестное раннее свойство человека объединять информации и энергии клетки своего физического тела в единый биоинформационно-энергетический организм — эфирное тело человека. Посредством информационно-энергетической голограммы физического тела и системы восприятия и связи с окружающим миром Системы жизни, состоящие из подсистем: энергообеспечения тканей, круговорота жизненносущей жидкости, приема и передачи информации, образования творческой формулы ДНК и запуска механизма жизнедеятельности клеток, физических энергоканалов и информационно-энергетических центров и подсистемы восприятия окружающего мира а также посредством информационно-энергетических процессов, протекающих в этих подсистемах, направленных на организацию внутри- и межклеточной жизнедеятельности. При этом интенсивность и направленность объединения клеток в биоинформационно-энергетический организм определяются сознанием человека и самоорганизацией взаиморасположения его составляющих разума, чувства, воли. В монографии Ярцева предлагается новый взгляд на мироздание, на человека, более глубокое понимание религии. Высказанные идеи рождают новые направления в науке, новые глобальные направления в мировоззрении, а также высказывают необходимость кардинального пересмотра существующих учений и теорий о человеке. Знание об эфирном теле человека позволяет полностью понять ранее необъяснимые явления в человеческой природе. На данный момент человека как машину разбили на отдельные детали, системы, органы и тщательно изучают по частям. Потом, исходя из специализированного, специфичного понимания работы отдельного органа, предлагают, как лучше организму работать — Все это происходит при полном отсутствии понимания общего устройства организма и того, что объединяет все в слаженный гармоничный механизм и посредством чего он может двигаться в пространстве и во времени. В данной работе выявлены и представлены ранее неизвестные, но объективно существующие механизмы обратной связи «Природа-человек». Эта связь в итоге отражается на физическом теле человека и осуществляется посредством эфирного тела, что заставляет по-другому посмотреть на наше физическое тело и изменить свое отношение к нему и к дискомфорту и патологиям, которые возникают в нем. Последние являются осязаемой подсказкой человеку о его отступлении от своего эволюционного пути развития и отхода от своей сути, от своего истинного «я». Понятие эфирного тела дает человеку возможность ощутить свободу в выборе своего жизненного пути и понять ответственность за совершаемый выбор. В книге также отражена основополагающая роль молекулы ДНК, причем намечены пути дальнейшего ее исследования, позволяющие исключить поверхностный дилетантский подход в ее изучении — А определение творческой молекулы ДНК и механизма запуска дальнейшей жизнедеятельности клеток полностью поясняют, как разноплановая жизнедеятельность человека, его идеи, мысли, желания доносятся до каждой клеточки тела, и там определяют их жизнедеятельность. Понятие об эфирном теле поможет человеку научиться творить себя и окружающий мир по законам любви, равенства и гармонии. Он начнет ощущать себя частичкой Вселенной и будет увереннее ориентироваться в движении по жизни в мире знаний, понятий. Информационно-энергетическая структура интересна тем, что позволяет обнаружить неощутимые, но реально существующие факторы, из-за которых и происходят изменения в самочувствии, настроении, мыслях, поступках человека. Чем больше мы будем исследовать информационно-энергетическое пространство, тем лучше начнем понимать, что и почему с нами происходит. И тогда наши возможности по оказанию помощи в восстановлении здоровья будут выше. Измерение, оценка, экспертиза здоровья. Согласитесь, термины не самые распространенные. Куда понятнее и известней диагностика болезней. Да и что такое здоровье, как и чем его измерять. Тем более оно, с моей точки зрения, многомерное. По крайней мере, имеет несколько составляющих. Давайте отталкиваться от мнения экспертов. По определению специалистов Всемирной организации здравоохранения, ВОЗ, здоровье – это состояние полного физического духовного и социального благополучия а не только отсутствие болезней и физических дефектов с физическим состоянием все более или менее ясно наше физическое тело изучено вдоль и поперек им упорно и плотно занимается целая армия узких специалистов от лоров и окулистов до патологоанатомов включительно как писал Бертран Рассел, диагностика достигла таких успехов, что здоровых людей практически не осталось. А медики иногда шутят, здоровых нет, есть недообследованные. Для поиска болезней создано огромное количество лабораторий и клиник. Придуманы и применяются сотни исследований различных структур, органов и тканей вплоть до генома. На каждом углу можно сдать анализы, сделать УЗИ, КТ, МРТ. Помнится мне, даже в московском метро были такие пункты УЗИ, правда, потом исчезли. Это довольно популярные высокотехнологичные методы, и они очень хорошо показывают структуру болезни, например, состояние сосудов, печени, почек. КТ и МРТ могут послойно пошинковать Тело человека на миллиметровые кусочки и синтезировать из них компьютерной графикой изображение, которое потом будет интерпретировано. Аппаратура для высоких технологий становится все сложнее и дороже, а доступность их для основной массы населения все меньше, как и средств у страдающих пациентов, да и у бюджета заодно. Вот и мечутся в основном пенсионеры в поисках правды и справедливости, а также точного диагноза по городам и весям, поликлиникам и больницам и серфят в интернет-пространстве свои симптомы. Но это уже политика с экономикой, хотя, если уж быть точным, это прямой показатель социального благополучия как одного из компонентов понятия здоровья. Выходит, что и здесь незадача. Получается, что если на уровне физического тела и социального благополучия пока близкие позитивные перспективы особенно незаметны, то фокус внимания было бы неплохо переместить на зону духовности, по крайней мере психофизики, и туда вкладываться изо всех сил. Как в смысле поисков методологии измерения, так и в плане измерительных инструментально-диагностических подходов. Ортодоксальная наука тут же потребует весомых доказательств, иначе, долго не раздумывая, заклеймят лженаукой. В нашей истории таких примеров предостаточно. Ближайшими подступами к этому подходу являются методы и диагностические комплексы, способные фиксировать излучение человека в разных диапазонах длин волн, энергетические ресурсы, проводимость Энергетических меридианов и отклик БАТ на то или иное воздействие. Все это лежит в сфере интересов альтернативной или комплементарной медицины. Со времен студенчества, влюбившись раз и на всю жизнь в восточную медицину, я усвоил, что человеческое тело это намного более тонкая энергетическая конструкция, а позже понял, что это не только энергетическое, но прежде всего энергоинформационная конструкция энергоинформационная часть нашего существа представлена в виде невидимых полей как бы обволакивающих физическое тело классическими методами они никоим образом не могут быть опознаны измерены зафиксированы поэтому в официальную медицину им вход закрыт А медицина, идущая не в русле официальной, является в общественном сознании всего лишь запасным игроком. И, как правило, люди обращаются к ней тогда, когда не получают удовлетворяющего их результата лечения, либо диагностики. Нет эффекта, специалисты не смогли разобраться в случае, с которым обратился пациент, диагноз не поддается лечению – Объяснения могут быть совершенно разные, но человек в любом случае хочет быть здоровым. Наиболее деятельные, не находя вразумительного ответа от лечебно-профилактического учреждения, начинают маневрировать на свой страх и риск самостоятельно, и уже сложился топ мифов, которыми они руководствуются. Первый миф. Аптека нам поможет, лекарство наше все. Второй миф. Наука нас спасет. Третий – выручат статьи и форумы в интернете или советы друзей-подруг. Так люди ходят вслепую, пытаясь нащупать решение, вместо того, чтобы сразу обратить свое внимание на специалистов, имеющих интегративный целостный взгляд. Ведь любое заболевание практически всегда носит целостный характер. Искать решение точечной проблемы – это ошибка. Кроме того, метод проб и ошибок в отношении собственного здоровья не просто непредсказуем, он опасен, потому что может привести к массе осложнений, теряется драгоценное время, и в целом самолечение редко дает результат, потому что, как правило, у человека не хватает знаний и умений, как достичь этого самого результата. Еще на заре своей медицинской практики я понимал, что недостаточно просто объявить несведущему человеку, что его желчный пузырь, почку или перелом ноги надо начинать лечить совсем не с того, с чего его всю жизнь лечила медицина. Для того, чтобы пациент мне поверил, я должен показать, что происходит с его полем при этих патологиях, то есть дать наглядную картинку многомерности здоровья. Тогда я и начал изыскивать и собирать подходы, способные увидеть раннюю невидимую картину болезни, поскольку намного сложнее лечить болезнь, когда она уже проявляет признаки на физическом уровне, чем когда все только начинается. Если для обывательского сознания полевые структуры все еще являются областью теоретических измышлений, то квантовая физика доказывает, что поля — не только существуют, но и могут быть объективизированы, визуализированы, измерены. Пока это не внедрено в повседневную медицинскую практику, а остается уделом различных экспериментов или в масштабе частного медицинского центра, как в моем случае, тем не менее, Это уже движение вперед и накопление опыта применения быстрой, точной, корректной и, что немаловажно, наглядной диагностики. За 20 лет в моем центре собрался определенный арсенал диагностических и инструментальных методик, позволяющих оценить, измерить и визуализировать энергоинформационную оболочку человека, ее размеры, качество, плотность, изъяны и так далее, и затем скорректировать эту матрицу, если она повреждена, смята, деформирована. Самый главный вывод, который мне позволило сделать многолетняя работа с данной аппаратурой. Материальные, физические нарушения, проявляющиеся в виде тех или иных симптомов вторичны, а первичны всегда полевые ощущения. Полевой уровень имеет большое количество подуровней, и самый тонкий из них духовный. Дальше идут чуть более плотные душевный, ментальный, эмоциональный и самый близкий к телу, буквально облегающий его, эфирный. Эфирный — единственный из полевых подуровней, по крайней мере, на данном этапе развития науки, который можно увидеть, зафиксировать и измерить. Причем его может увидеть каждый, без всяких инструментов, проведя простой и довольно занимательный эксперимент — Если вы в затемненной комнате приблизите ладони к своему лицу, глазам так, чтобы пальцы левой и правой руки как бы смотрели друг на друга и начнете их сближать, а взгляд направите вдаль, сквозь пустоту между пальцами, то сначала почувствуете тяготение, словно натянутые ниточки, а чуть привыкнув к темноте, сможете увидеть дымчато-серую оболочку, колышущуюся вокруг кончиков ваших пальцев. Это тот самый эффект, который обнаружили... Супруги Кирлиан при исследовании различных предметов и частей тела в высокочастотном электростатическом поле. Человек подносит палец к пластинке, к которой подводится напряжение. Сама пластинка является диэлектриком, то есть ток через нее не проходит, и вокруг кончика пальца возникает свечение. Корона. Коронный разряд. Этот метод называется... Газоразрядная визуализация Кроуноскопия, о которой я уже упоминал ранее, как раз является методом газоразрядной визуализации, но не статической, а динамической, когда делается не просто отпечаток, а как фото, а 10-секундное видео, фиксирующее вокруг каждого пальца мерцание ореола, как будто маленькое персональное солнышко. В наше время возможности измерительной техники таковы, что она может показать нам, как меняется биополе человека во время, например, молитвы. Мы действительно видим, что молитва укрепляет и восстанавливает человеческую ауру. То есть, говоря языком современной науки, занимаясь духовными практиками, люди поддерживают свое поле в целости и сохранности и укрепляют его на иконах вокруг. Головы Христа, Богоматери, святых изображается золотистый светящийся нимб. Свечение — это плотность, интенсивность нашего биополя, которое не повреждено пагубными мыслями, дурными чувствами и предчувствиями, а наша регулярная духовная практика делает поле сочным, ярким, светящимся, целостным и полезным не только для нас, но и для других людей. Вспомните сами, что вы чувствуете, попадая в поле праведного человека. Наверняка у вас появляется благодать в душе, ощущение комфорта, спокойствия, безопасности, тихой радости, тепла. Вам хочется оставаться с этим человеком и даже не обязательно общаться, а просто быть рядом. Примечательно, что человек с низким энергопотенциалом чувствует высокий энергопотенциал и буквально заряжается от него. Таких людей-аккумуляторов на самом деле немного, и вокруг них, как правило, кучкуются те, кто чувствует дефицит. Но это не вампиризм, а естественный энергообмен, когда человек с более высоким уровнем энергии окормляет человека с более низким уровнем. Обратите внимание, как... Кайфуют популярные исполнители, когда на их выступления собираются полные залы. Артист отдает залу свой талант, мастерство, энергию и получает за это не только гонорар, но и радость, настроение, восхищение, уважение поклонников. В этот момент он наполняется идущей от источника и от людей энергией, которую впоследствии снова будет отдавать на выступлениях. Вот такой замечательный круговорот. Один из самых частых запросов сегодня — где взять энергию? А ведь рецепт очень прост. Хотите пополняться энергией, помогайте пополняться энергией другим. Как только вы найдете в себе силы помогать окружающим, сверху сразу начинают видеть, что вы являетесь не постоянным потребителем, жаждущим все время перетягивать на себя энергию, а человеком, готовым к обмену, и источник будет все время для вас открыт. Через обмен энергии все друг с другом соединены. Явно связь ощущается, когда люди рядом, но они соединены своими полями, даже находясь на разных концах Земли. Возможно, вы сталкивались с тем, что стоит вам только подумать о каком-то человеке, он вдруг проявляется, звонит, пишет, напоминает о себе. Значит, он точно так же вспомнил о вас. Связь сработала. Только представьте, в наших головах установлена невидимая связь, которая будет покруче радио. Биологическая радиосвязь. И это тоже доказанный наукой факт. В начале 20 века инженеру-электрику Бернарду Кажинскому пришла на ум идея, что человек — это ходячая радиостанция, а наш головной мозг — одновременно и радиопередатчик, и радиоприемник. В 20-х годах, получив разрешение работать в лаборатории профессора Леонтовича, известного своими трудами в физиологии нервной ткани, Кожинский воочию убедился, что нервная система действительно очень напоминает радиосхему. О своей теории и исследованиях на эту тему он написал книгу «Биологическая радиосвязь», которую я вам рекомендую прочитать. Глава 2. Как увидеть невидимое с помощью объективных методов. Диагностические методы и технологии Центра Образ Здоровья. Я считаю диагностическую сферу первостепенной и наиважнейшей, поэтому постоянно расширяю и пополняю методы, которые использую в своей практике. И самое интересное заключается в том, что Один и тот же пациент, проходя диагностику на различных комплексах, видит себя с совершенно разных ракурсов, из чего складывается объемная многомерная картина его здоровья. Причем ценность этих методов возрастает при повторных измерениях. Наблюдение положительной динамики от проводимого лечения и оздоровления, безусловно, укрепляет веру и сознание, очищает душу и тело и настраивает на окончательную и бесповоротную победу. Каждый из методов настолько интересен, что достоин отдельной главы, но так как объем книги ограничен, я привел лишь краткое описание. Программно-аппаратный комплекс АИС-ЛИДО. В настоящее время у этого программно-аппаратного комплекса аналогов в мире нет. АИС расшифровывается как анализатор информационных сигналов. Эта новейшая радиоэлектронная технология родилась на основе последних открытий в биофизике и радиофизиологии, которые говорят о том, что все клетки живых организмов сами могут излучать радиосигналы в миллиметровом диапазоне частот. С помощью этих радиосигналов клетки обмениваются друг с другом информацией о своем состоянии. Их радиосвязь является мгновенной и более быстрой, чем электрическая связь через нервную систему и тем более химическая, через эндокринную систему за счет мгновенных радиообменов живой организм сохраняет целостность внутри себя и в то же время является элементом органично включенным в более крупные системы семья, род, нация, биосфера, вселенная. Радиосигналы здоровых и поврежденных клеток различаются между собой, поскольку они отражают обменные процессы, происходящие внутри клеток. Изменения сигналов Ослабление, искажение являются предвестниками начинающегося заболевания, когда еще никакие другие методы не способны зарегистрировать отклонение в состоянии здоровья. Проводя диагностику АИС, а точнее исследуя информационный гомеостаз, Мы способны не только увидеть, какие органы страдают, имеют малейшие функциональные отклонения, не говоря уже об органических, но и какие взаимосвязи в организме нарушены и на каких уровнях какие системы вовлечены в тот или иной патологический процесс. Таким образом, в процессе диагностического исследования мы оцениваем состояние здоровья как в целом, так и по отдельным органам и системам, выявляя не только уже имеющуюся патологию, болезнь, но также предпосылки к будущим заболеваниям, то есть имеем возможность прогнозирования. С помощью этой диагностики можно не только выявить причины возникновения заболеваний, но и установить все нарушенные энергоинформационные взаимосвязи между органами и системами, а это дает возможность полностью восстановить здоровье при комплексном лечении, точнее, оздоровлении. Кроме того, мы можем объективно оценить эффект любого другого метода лечения. Ангиоскан – персональный диагностический прибор – Для анализа состояния сосудистой системы позволяет сканировать сосуды, проводить оценку возраста сосудов, индекса стресса. С его помощью можно заранее обнаружить симптомы сердечно-сосудистых заболеваний, таких как атеросклероз, гипертоническая болезнь, сердечная недостаточность, диабет, ишемическая болезнь сердца, прединсультное и прединфарктное состояние. Оценить эффективность применения лекарственных препаратов и биодобавок. Оценить влияние на организм, физических нагрузок и таким образом обеспечить себе сильную мотивацию здорового образа жизни. Варикарт Технология математического анализа сердечного ритма пришла из космической медицины. Она разработана Институтом медико-биологических проблем в лаборатории профессора Боевского. Предложенный им метод оценки вариабельности сердечного ритма применяется в полетах космонавтов и при их подготовке. В этой технологии ритм сердца анализируется с помощью пяти методов, в числе которых автокорреляционный и спектральный анализ. За пять минут в любых условиях, сидя, лежа у нас в центре, дома у постели больного, в трудовом коллективе, обычной школе, спортивной школе, можно оценить степень напряжения функциональных резервов организма, его приспособляемость к внешней среде, вегетативный гомеостаз, регуляторные системы организма, основные показатели сердечного ритма, индекс стресса и так далее. Одновременно с результатами исследования в автоматическом режиме выдаются индивидуальные рекомендации по оздоровлению. Кроуноскопия. Метод, предназначенный для визуализации энергетического, психофизиологического и адаптационного состояния человека, основанный на свечении кончиков пальцев в М-поле высокого напряжения. Эффект Кирлиан а также коррекции выявленных нарушений на основе биологической обратной связи – БОС. Программно-аппаратный комплекс позволяет визуализировать динамическое распределение энергетических потоков в пространстве и, в частности, энергетическое поле человека, а также корректировать его на основе БОС. РОФЭС – регистрация оценки функционально-эмоционального состояния – РОФЭС – Метод экспресс-оценки физического и психического статуса человека на основе измерения электропроводимости в 24 четырех симметричных БАТ на теле с оценкой степени вероятности наличия заболевания во всех органах. Исследование длится всего 3 минуты и выявляет уровень функциональной активности по 16 органам и системам, их энергетические ресурсы, а также параллельно с соматическим статусом позволяет получить психологические характеристики пациента. Комплекс имеет широкую сферу применения в поликлиниках, стационарах, санаторно-курортных учреждениях, в практике семейного врача, психологии, социологии и педагогики в народной медицине. Видео компьютерный психоанализ по Ануашвили. Метод разработан инженером-физиком и психологом-психотерапевтом, доктором технических наук, доктором психологических наук, академиком Ануашвили. Он позволяет за одну минуту с помощью компьютерного анализа фото или видеоизображения человека составить полную личностную характеристику, профессиональную характеристику, прогноз поведения человека в экстремальной ситуации, прогноз ухудшения состояния, а также выдать рекомендации по оздоровлению, изменению образа жизни и гармонизации личности. В основе принципа анализа лежит доказанная наукой утверждение, что деятельность мозга, его двух полушарий, отражается на лице человека. Два полушария головного мозга являются генераторами излучения. В этих излучениях колебательные процессы проистекают согласованно, когерентно. Возникшая в результате их пересечения пространственная полевая структура отражается на лице человека. Анализ изображения лица человека позволяет судить о состоянии двух полушарий головного мозга, от которого зависит психологический тип человека и его психическое состояние. Любая рассогласованность колебательных процессов в полушариях отразится на лице человека. О практической ценности метода можно судить потому, что он применяется в генштабе ВС РФ, военная часть 33-949, ЦНПО «Каскад» в Центре экстремальной медицины. В таможенном комитете Академии ГПС МЧС применялся в космосе на корабле «Союз ТМ-32» и МКС, а также в медицинских центрах более чем в 100 городах РФ и за рубежом. Омега-М – программно-аппаратный комплекс для экспресс-оценки состояния здоровья, функциональных резервов с помощью программно-аппаратного комплекса «Донозологическая диагностика» интегральная оценка состояния здоровья человека, его адаптационных возможностей, функциональных резервов, психоэмоционального состояния, состояния иммунитета, биологического возраста на основе регистрации и анализа ритма сердца. Принцип работы этого комплекса идеологически близок к Варикарду, так как основан на анализе сердечного ритма. Диагностика Омега-М дает возможность практикующему врачу любого профиля проводить функциональную диагностику заболеваний, контролировать показатели функционального состояния пациента, прогнозировать их изменения, оценивать резервы организма и определять эффективность лечения. Сочетание сочетании с традиционной и нетрадиционной терапией программно-аппаратный комплекс позволяет создавать уникальные лечебно-диагностические мини-кабинеты с завершенным циклом диагностика, лечения, контроль, прогноз. Депульс Плюс – инновационное цифровое устройство для определения функционального состояния органов и систем человека. Пятиминутный экспресс-тест позволяет – Определить состояние здоровья по сердечному ритму. Сила и регулярность пульса, количество ударов в минуту с высокой точностью указывают на слабые места в организме и психоэмоциональное напряжение человека. Оценить состояние организма и психоэмоциональное состояние как с точки зрения классической, так и с точки зрения восточной медицинской парадигмы. Использовать для тестирования психоэмоционального состояния. Получить автоматически сформированную по результатам тестирования индивидуальную схему оздоровления. В сравнении отслеживать динамику изменения состояния. Тест проводит оценку состояния организма по следующим параметрам. Первое. Вариабельность ритма сердца. Второе. Адаптация. Третье. Вегетативная регуляция. Четвертое. Нейрогуморальная регуляция. Пятое, психоэмоциональное состояние. 6. Комплексный показатель здоровья. 7. Индекс стресса. 8. Индекс вегетативного равновесия. 9. Спектр частот мозговой активности. 10. Активность головного мозга. 11. Уровень иммунитета. 12. Биологический возраст. 13. Накопление энергии. 14. Расход энергии. 15. -е. Функциональное состояние органов пищеварения. 16. -е. Функциональное состояние основных систем организма. 17. -е. Функциональное состояние позвоночника. 18. -е. Суточный прогноз. Периоды наиболее благоприятные для активности и отдыха. 19. -е. Портрет ауры. 20. -е. Активность чакр. 21. -е. Диаграмма меридианов. 22. -е. Система УСИН. 23. -е. Динамика функционально-энергетических показателей. Вегетативный резонансный тест ВРТ. С помощью теста проводится интегральная оценка состояния здоровья человека и осуществляется топическая диагностика, определяется эффективность и переносимость различных гомеопатических средств отбираются оптимальные режимы и схемы электромагнитных физио и рефлексотерапевтических воздействий на пациента врт позволяет с высокой степенью точности выявить первопричину болезненного состояния пациента уточнить наличие и характер инфекции в организме бактерии вирусы гельминты грибки простейшие Увидеть все возможные функциональные отклонения и болезненные реакции в тканях органов ⁇ воспалительные, аллергические, аутоиммунные, дегенеративные и другие. Определить возможные пути ликвидации или компенсации этих изменений, подобрать гомеопатические средства и так далее. А элита. Мини-компьютерная система для индивидуального мониторинга состояния здоровья. При разработке программного обеспечения использован новый метод анализа биологических ритмов организма человека, выделяемых из электрокардиосигналов в широкой полосе частот. Впервые этот метод был реализован в 1997 году и с тех пор эффективно используется в различных областях клинической, практической и спортивной медицины. Возможности системы. Регистрация ЭКГ в любом из стандартных отведений с визуализацией сигнала. Контроль физического и психического состояния. Оценка ресурсов организма. Вычисление индекса здоровья. Динамическое наблюдение за изменениями показателей здоровья. Суточный прогноз состояния здоровья, биологические часы. Фрактальный анализ биоритмов организма. Управляемое дыхание в режиме биологической обратной связи. Передача данных через мобильный телефон на центральный сервер для получения консультации врачей и специалистов. Доступ лечащего врача к данным пациента через интернет по паролю энергоинформационная адаптометрия, ЭА. Не имеющий аналогов в мире метод немедицинской доклинической скрининговой энергоинформационной адаптометрии матрицы человека дает возможность своевременно установить энергоинформационные и, соответственно, возможные физиологические отклонения еще в доклинической стадии определить вероятное присутствие инфовирусов. Полученные данные об энергоинформационной матрице человека визуализируются в графическом двухмерном или трехмерном виде. Мониторинг деятельности энергетических центров человеческого тела на базе электроакупунктурных измерений позволяет создать наглядную картину биополя человека и оценить воздействие на него любых внешних факторов. Сегодня ЭА – является наиболее быстрой и объективной системой анализа состояния матрицы человека и оценки его адаптации в окружающей среде. Метод может быть использован для решения широкого круга задач, связанных с получением информации о человеке или группе людей. Например, возможны оценка состояния здоровья, оценка психического состояния, оценка воздействия патогенных факторов среды наблюдаемого. Контроль хода лечения, оценка степени адаптации к окружающим условиям. Кристалл. Компьютерное диагностирование психофизического состояния человека позволяет: первое всесторонне и целостно оценить психофизическое состояние человека, особенности познавательной деятельности и личностного развития. Второе проследить динамику развития человека. Третье. Выработать комплекс коррекционных мер медико психолого педагогической направленности и оценить их эффективность на всех этапах проведения. Я считаю этот метод уникальным, так как он показывает уровень духовного развития человека, а на это пока не способна никакая иная диагностика. Надеюсь, в скором времени она станет намного более востребованной у пациентов. Пока же подавляющее большинство интересуется лишь своим физическим и эмоциональным здоровьем. Говоря откровенно, не помню случая, чтобы человек обратился ко мне в центр целенаправленно, дабы определить свой уровень духовности и выбрать путь самосовершенствования. Возможно, люди просто не считают врачей специалистами компетентными в подобных темах, да и вообще не подозревают, что это можно измерить. Это нам с вами, уважаемые коллеги-доктора, пища для размышлений. Но главное, знаете, что такая диагностика есть, и она позволяет не только выявить, но и по результатам обследования дать конкретные рекомендации, которые могут оказать реальную помощь в процессе восстановления здоровья, самопознания, в раскрытии духовно-творческого потенциала, в поиске своего пути гармоничного развития. Ведопульс. Комплексная диагностика состояния организма на аппарате Ведопульс позволяет путем съема ЭКГ и последующих сложных математических преобразований с высокой точностью определить состояние физического, психологического и энергетического здоровья человека, а также составить индивидуальные рекомендации по оздоровлению рекомендованные продукты питания, наиболее подходящие занятия, фитопрепараты, ароматерапия, самомассаж по БАТ. Диагностика позволяет без расспроса, что, где и как у человека болит, за 7-8 минут исследования увидеть, какой ценой дается организму поддерживать здоровье на данный момент. Какого размера кредит взял человек у своего здоровья, Какой орган или какая система больше всего страдает или находится в зоне риска? Куда нужно в первую очередь направить помощь? Программный модуль биохакинг определяет риски развития заболеваний и патологических состояний. С модулем можно легко идентифицировать патологические тенденции в важных системах организма. В желудочно-кишечном тракте сердечно-сосудистой, мочевыделительной, репродуктивной, эндокринной, иммунной и детокс-системах. Увидеть психосоматические паттерны, установить степень риска по четырем основным зонам – низкий, средний, высокий и очень высокий риск развития, а также оценить общее напряжение в системе. Ведопульс вполне подходит и для домашнего применения. Пользоваться диагностикой так же просто, как тонометром, но в отличие от прибора, не показывающего никакой ценной информации, кроме давления и пульса, эта диагностика позволяет человеку сориентироваться, так как после исследования он получает очень подробные текстовые инструкции, что подкорректировать в своем образе жизни. Калькулятор рейф-карты. Рейф-карта или бодиграф Это персональная карта, отражающая уникальную энергетическую структуру человека. Этот инструмент был создан в помощь тем, кто стремится понять собственную уникальность и осознать свой истинный жизненный путь. С практической точки зрения это способ избавиться от страхов и сомнений, научиться выстраивать гармоничные отношения с другими людьми, корректно принимать решения, отрегулировать образ жизни. При желании вы можете получить мою консультацию по дизайну человека с рекомендациями по профориентации, спорту, здоровью, диете, партнерству, воспитанию детей. Инфолайф. Методика биометрического тестирования позволяет по отпечаткам пальцев определить способности, особенности, возможности и таланты, заложенные в человеке природой. Цель тестирования — помочь человеку выявить сильные стороны его личности для успешного развития. В основе наука дерматоглифика и математическая статистика. Метод запатентован, сертифицирован, не имеет аналогов. Точность — более 92%. Направление диагностики. Состояние здоровья, профориентация, спорт, физиология, Психологический портрет, совместимость в отношениях, профессия и работа. По итогам тестирования выдается подробный отчет на 30 страницах. Часть 5. Миссия вернуть здоровье. Глава первая. Универсальный принцип Вселенной. Так сложилось что на протяжении всей своей практики я постоянно окружен аппаратурой, позволяющей уточнить и скорректировать состояние здоровья человека с помощью биофизических, естественных и безопасных методов. Методов много, и периодически появляются новые, отчего батарея техники в моем центре становится все больше и внушительнее. Но при всем разнообразии есть то, что объединяет эти методы. В их основе лежит принцип резонанса. Явление резонанса в физике известно давным-давно. Сам термин возник еще в середине XVI века. С технической точки зрения резонанс — это интерференция, пересечение взаимодействия волновых процессов, звуковых, электромагнитных, механических, совпадающих по частоте. Данный процесс сопровождается усилением амплитуды колебаний. Резонанс — явление, существующее повсеместно и абсолютно точно всем знакомое. Многие из вас, бывая на море или озере, наверняка бросали в воду камешки, наблюдая, как от них по воде расходились круги. Если бросить два камешка параллельно — или последовательно, то волны от одного и другого между собой пересекутся. И вот что интересно, пересекающие в противофазе волны гасятся, а при совпадении по частоте и фазе происходит резкое усиление амплитуды колебаний. Они как бы складываются вместе, и пик этой двойной волны вырастает. А теперь представьте, что вы сидите на берегу моря, которое легко и приятно плещет небольшими волнами на безопасном от вас расстоянии. И вдруг при полном штиле одна из волн почему-то оказывается выше остальных и, добравшись до берега, неожиданно окатывает вас. В чем причина ее мощи? Где-то на большой глубине, невидимые на поверхности волны, благодаря течениям, отливам, приливам и другим явлениям, объединились между собой, и в результате возникла волна с большей амплитудой. Неся больше энергии, она смогла выплеснуться на берег дальше. На школьных уроках физики учителя любят рассказывать о происшествии, случившемся в Санкт-Петербурге зимой 1905 года. Когда по египетскому мосту проходил кавалерийский эскадрон, пролеты неожиданно рухнули на лед фонтанки. Сразу же началось расследование, и причиной обрушения было признано то, что, идя слаженным шагом, кавалерия раскачала мост, цепени выдержали и мост, а вместе с ним и люди с лошадьми оказались в реке. Также известны случаи, когда некоторые певцы, беря высокие ноты, звуком разбивали хрустальный бокал. Приведенные выше примеры об одном и том же явлении — резонансе. Знакомимся мы с ним намного раньше, чем начинаем изучать физику в школе. Все мы в детстве качались на качелях, своими усилиями поднимая себя все выше и выше, увеличивая амплитуду вплоть до полного оборота. Тогда мы не задумывались, что успешно раскачать качели можем только попадая в такт. Мы просто качались и радовались, в то же время практически постигая, что такое резонанс и как его можно использовать для своих целей. Резонанс – один из универсальных принципов существования Вселенной. Он везде и всюду – в природе, физике, биологии, психологии, социологии. В широком смысле резонанс — это гармония, синхронизация ритмов. Глава 2. Резонанс внутри нас. Все в мире имеет волновую природу, и у всего есть свой ритм. Если говорить о человеке, то сейчас всем известно о существовании биоритмов мозга, которые изучают нейропсихологи, И психофизиологи ритмы мозга соответствуют различным режимам функционирования психики при одних ритмах человек бодрствует при других спит при третьих пребывает в состоянии медитации или молитвы и так далее у каждого ритма есть свои частотные характеристики Также ни для кого не секрет, что наша жизнедеятельность обеспечивается работой сердца, тоже имеющей свой ритмический рисунок. Когда сокращения сердца ритмичны, порции крови поступают в организм и циркулируют по сосудам с нормальной частотой 60-80 ударов в минуту. В процессе исследований оказалось, что именно сердце задает ритм всему организму. Сердечный ритм является главенствующим, корневым, системообразующим. К нему привязаны все остальные биоритмы мозга, ритмы сокращения гладкой мускулатуры, ритм дыхания, эндокринные системы, выработки ферментов, синтеза белков и все остальные колебательные процессы, протекающие в живом организме. Все эти процессы синхронизированы, и с точки зрения биофизики это синхронизация или гармония и есть здоровье. А десинхронизация основных биоритмов – это момент зарождения болезни. Ритмов в нашем организме огромное количество, и каждая из них имеет свою периодику. Есть периодика годовая, трехлетняя, семилетняя, двенадцатилетняя, суточная, часовая. На микроуровне происходят сверхбыстрые изменения, а на макроуровне они текут неспешно и размеренно. Но все периодики между собой удивительным образом тоже синхронизированы. Колебания, происходящие на разных уровнях организма, представляют собой электромагнитные волны. Такими же электромагнитными колебаниями наполнен весь мир. Они пронизывают пространство вокруг нас, внутри нас и несутся отовсюду, от планет, звезд, вышек сотовой связи, разнообразной техники и от самых разных живых существ. И все эти волны несут информацию из трех фундаментальных основ мира — информации, энергии и материи — С точки зрения влияния и изменения самым значимым фактором является информация. Переноситься просто так она не может. Для этого нужен энергетический носитель. Электромагнитная волна является соединением, состоящим из двух взаимосвязанных, не способных обходиться одна без другой частей – электрического поля – энергия и магнитного поля – информация. Информация на своем носителе доезжает до объекта и меняет его характеристики. Так волны внутри нашего организма в дружном слаженном ансамбле переносят информацию между структурами. Все было бы прекрасно, если бы на пути волн не встречались помехи. Мы живем в материальном мире, где испытываем воздействие огромного количества различных патогенных факторов, пытающихся разрушить гармонию. Поэтому в нашем организме колебания могут быть не только гармоническими, но и дисгармоническими, несущими информацию, с которой начинается путь к нездоровью. В связи с этим у нас возникают различные сбои. Мы можем своевременно восстанавливаться за счет собственных ресурсов организма, а можем и не справиться, если патогенные факторы действуют длительно или оказываются сильнее наших ресурсов. Например, чем характерны осенне-весенние периоды? Обострением хронических заболеваний, происходящим из-за неустойчивой погоды. То мороз, то оттепель, то сухость, то слякоть, То сильный ветер, то неожиданный снегопад. Все эти процессы норовят выбить нас из колеи, нарушив гармонические колебания в организме. У одного организма хватает сил с ними справляться, а у другого, ослабленного, не хватает. И происходит сезонные обострения. Другой пример. Есть такая категория, как метеочувствительные или метеозависимые люди. Они особенно остро чувствуют перепады атмосферного давления и магнитные бури, возникающие из-за вспышек на Солнце. Эхо солнечных бурь, долетая до нашей атмосферы, вызывает в ней возмущение, и мы, как биологические организмы, находящиеся в этой среде, реагируем на них. Кто реагирует быстрее и тяжелее всего? Люди, у которых нарушена регуляция. Я часто слышу от пациентов, «Доктор, что делать с плохими сосудами?» За этим вопросом, как правило, скрывается тревога за здоровье, обусловленная совершенно разными причинами. Например, одних беспокоит сосудистая сеточка на ногах или варикозные вены, приносящие не только физический дискомфорт, тяжесть, усталость, отечность к вечеру, но и психологи-косметический. Других волнует нестабильность артериального давления, зависимость его от магнитных бурь, изменения погоды, настроения, приема алкоголя и курса доллара. Третьи имеют в виду, что их родственник перенес инсульт, инфаркт. Четвертые испытывают головные боли, головокружение, шум в ушах, голове которой не прекращается ни на час. Пятые не могут пройти более 50 метров, чтобы не остановиться от болей в ногах. У шестых мерзнут конечности даже в теплую погоду. У седьмых от малейшего прикосновения возникают синяки. А есть еще восьмые, десятые, двадцатые. И у каждого свои счеты с плохими сосудами. Но постойте. Можно ли вообще предъявлять претензию к сосудам? Если разобраться, за нарушениями в деятельности сосудистой системы, в каких бы формах они ни проявлялись, всегда скрывается сбой в системе управления. Сосуд — это всего-навсего трубочка. Да, она непростая, в ней есть мышечная стенка, гладкая выстилка изнутри, оболочка снаружи, но по сути это всего-навсего трубочка. К ней как... К любому органу и любой клеточке подходят два проводка, если выражаться техническим языком, а он вполне уместен, потому что резонанс — термин прежде всего технический. По этим проводкам идут импульсы, сигналы, колебания. К каждому органу, и в том числе к сосудам, идут два противоположных сигнала, своеобразные рычаги влияния. Если привести грубую, но в целом верную аналогию, то человеческий организм можно сравнить с автомобилем. В автомобиле есть две главных педали ⁇ газ и тормоз. На сосуд также производится два регулирующих влияния ⁇ возбуждающее и тормозящее. Возбуждающее заставляет сосуды напрячься и сжаться а тормозящее расслабится и расширится. Именно так пульсирует сердце, и точно так же пульсируют сосуды. Поддержка артериального давления в замкнутой системе в человеческом организме часть довольно сложного механизма, работающего автономно, независимо от нашей воли и желания. Пока вы читаете эти строки, в вашем теле происходят миллиарды различных операций, о которых вы слыхом не слыхивали, и только знаете, что ваш организм как-то живет и функционирует. Мы этим чудом природы никак не управляем, все происходит вне зависимости от нашего сознания. Максимум, чем нам доступно управлять, своим дыханием и отчасти вниманием, но мы не можем напрямую по своей воле управлять чистотой сердца, давлением, пищеварением, мочевыделением. Скорее наоборот, тело нами управляет». Согласитесь, у человека, которому хочется в туалет, все мысли отходят в сторонку, кроме единственной — удовлетворить свою физиологическую потребность. Однако, даже не зная, как и что происходит внутри нас, мы живем, потому что сложный и мудрый человеческий организм саморегулируется. Когда организм саморегулируется адекватно, Мы вообще не ощущаем изменений погоды и чувствуем себя хорошо в жару, холод, дождь и снег. Но если мы ослаблены, например, перенесли какое-либо заболевание, недосыпаем, недоедаем, находимся в постоянном стрессе, гонке, хлопотах, то мы напрягаем свои регулирующие механизмы. Рано или поздно они истощатся, и регуляция нарушится. Метеозависимость. Метеочувствительность говорит о том, что у человека нарушена регуляция сосудистого тонуса. Дело здесь не в плохих сосудах, а в нарушении баланса между газом и тормозом, возбуждающими и тормозящими влияниями, имеющими волновую природу. По теме саморегуляции рекомендую вам прочитать замечательную книгу Залманова «Тайная мудрость» человеческого организма. Отдельно остановлюсь еще на одном аспекте, который пока полностью игнорируется наукой в силу своей неизмеримости с точки зрения доказательной медицины. А может быть, весь секрет как раз в нем? Дело в том, что сердце не просто орган, выполняющий функцию насоса, перекачивающего кровь по сосудам. Это нечто неизмеримо большее. С чего начинаются заповеди – «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим». Заметьте, это заповедь первая, и на первом месте в ней речь идет о сердце и о любви. Может быть, именно этого качества в людских сердцах не стало хватать, вот из-за этого они и болеют. Будучи кардиологом, проработав большую часть своей трудовой биографии в кардиореанимации военных госпиталей и последние 23 года занимаясь информационной медициной, которая напрямую регистрирует биополе человека, его мысли и чувства, я твердо убедился в том, что основной причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний моих пациентов, да и, наверное, всего человечества, является потеря Бога, в душе своей. Я совершенно не боюсь возможных насмешек и скепсиса своих коллег, в том числе маститых ученых, которые будут продолжать доказывать на молекулярно-генетическом уровне, что клятый холестерин, тромбы и прочие факторы риска медленно или внезапно убивают все более молодых людей. На уровне физического тела может оно и так, но смею утверждать, что человек — это не тело, Вернее, не только тело, но прежде всего душа, живущая в теле. И если телу, уму, до да души нет никакого дела, то она от дефицита внимания, любви, энергии постепенно атрофируется и умирает через сужение и склерозирование сосудов. Вот этот факт все уже научились распознавать и радуются придумывая все новые лекарства и высокотехнологичные операции, вкладывая миллиарды долларов в строительство все новых центров. Дело, безусловно, важное и нужное, только больных людей от этого становится не меньше. Напротив, их количество неуклонно растет. Душевная боль не унимается ни бета-блокаторами, Ни гипотензивными средствами, ни статинами, ни скальпелем, ни алкоголем, ни экстримом, ни адреналином, ни шоппингом. И проявляется она не только в приступах стенокардии или подъемах артериального давления, но и в депрессии, обидах, страхах, гневе и других негативных эмоциях, именуемых одним словом – стресс. Но причина-то не в людях и обстоятельствах вокруг, как хочется привычно думать, а в том, что дети забыли о своем отце и не видят духовными очами проявления его воли, а следуют сиюминутным потребностям своего ума, жаждущего успеха и славы мирской. Говорят, что глаза — зеркало души, Правильно, осмотритесь вокруг. Много ли радости, счастья, света, любви вы узрите? Скажите, откуда от такой жизни радость-то будет? Неправда ваша. Жизнь свою вы сами и творите по разумению своему. А если оно невелико, то и жизнь такая. Просто жесть, как говорит молодежь. И нечего на зеркало пенять. Знаете, когда жизнь начнет меняться к лучшему? Когда вы зажжете лампаду сердца и станете светить вокруг, а света в аптеке за деньги не купишь, хоть она и рядом. Резонанс и жизненная энергия. Можно скептически относиться к термину «жизненная энергия», Но любой из нас прекрасно знает и сходу отличит без всяких научных обоснований, что такое человек энергичный, веселый, жизнерадостный, воодушевленный, вдохновленный, и что такое человек уставший, измотанный, депрессивный, апатичный, пребывающий в унынии. Спрашивается, что их так отличает друг от друга? Уровень жизненной энергии, то есть частота их вибраций. Электромагнитные колебания, которые невидимы, неслышимы, никак не ощущаются, между тем пропитывают всю нашу жизнь от первого вдоха до последнего. С этим не спорит ни один скептик. Пока бьется сердце, клеточные структуры генерят электромагнитные колебания, а мозг является не органом, продуцирующим мысли, а резонатором или приемником, улавливающим колебания из внешней среды. В зависимости от того, на какую радиостанцию настроен наш приемник, мы смотрим в ту или иную сторону. Продолжу аналогию с приемником. Определенную радиостанцию или определенный канал телевидения мы находим по своему вкусу, правда? Мы смотрим и слушаем то, что в данный момент нам нравится или соответствует нашему настроению. Хотим расслабиться – включаем одну радиостанцию, хотим повеселиться – другую, хотим узнать новости – третью. Мы сами выбираем, но выбирая диапазон частот, телеканал или радиостанцию, мы фактически производим перестройку или перенастройку нашего центрального принимающего аппарата. Выбор реакции между обидой и злостью или смехом и шуткой – Это тоже наш выбор, потому что мысли и чувства – суть электромагнитные колебания, частоты, вибрации. Когда мы внутри настроены доброжелательно, оптимистично, жизнерадостно по-человечески и по-добрососедски, то мы видим те же настройки и в других людях. Потому что не можем увидеть в мире ничего, что не входило бы в наше сознание. Мы видим то, что есть внутри нас. Это принцип резонанса. Если нам страшно, тревожно, беспокойно, значит наше сознание настроено именно на эти волны. В наших силах, обнаружив это, начать работу по изменению своих настроек. Вы скажете, все так просто. Нет, не просто, потому что мы рождаемся в разных условиях. Кто-то легко и с радостью, потому что его ждали, а кто-то тяжело в маминых мучениях. Родившийся ребенок попадает из одного мира в другой. Там отрезают пуповину, отключая от мамы, у которой в животике он жил в зоне комфорта. Там другой воздух, другая температура, чужой запах, может быть, чьи-то холодные руки или кто-то шлепает по попке. На этот новый незнакомый мир... Ребенок может отреагировать совершенно по-разному, особенно если мама, пока ждала ребенка, сильно переживала и волновалась. Будет ли ее любить отец ребенка? Обеспечит их или нет? Не бросит ли? А если бросит, то чем она будет кормить ребенка? Какие только мысли не лезут в голову маме. А все, что она думает и чувствует, все ее дисгармоничные колебания записываются у ребеночка, и он начинает расти уже с этими записанными процессами и, исходя из них, смотрит на мир. У него складывается свое мировосприятие и мировоззрение. Это и есть наша настройка. Колебательные структуры сознания. Психика человека — А именно его мысленная и чувственная сфера имеет волновую природу, и это подтверждают данные нейрофизиологии. Мне посчастливилось быть знакомым с Ольгой Ивановной Кайокиной, кандидатом медицинских наук, нейрофизиологом. Она руководит Центром исследования сознания и является создателем методики электроэнцефалографии, которая показывает активность различных зон мозга в связи с тем или иным состоянием человека. Она изучала, как влияют на работу мозга медитативные и духовные практики, что собой представляют экстрасенсорные, телепатические способности и другие явления, которые мы относим к парапсихологии. Она исследовала огромное количество людей, заявлявших о своих феноменальных способностях. Ее методика с нейрофизиологической точки зрения позволяла подтвердить либо поставить под сомнение эти заявления. В своих исследованиях Кайокина пришла к заключению, что наши мысли имеют электромагнитную природу и являются волнами определенной длины. Наши мыслительные колебательные процессы протекают в интервале от 1 до 10 мм. То есть мы мыслим радиоволнами в миллиметровом диапазоне. Если опираться на идею, что человек — это приемник, то некоторые из нас вполне могут оказаться приемниками сверхчувствительными. Посмотрев прошлое и тщательно проанализировав эпизоды из своей жизни, кто-то из вас наверняка скажет, что у него бывали так называемые «вещие сны», а кто-то дистанционно чувствует состояние близкого человека. Например, Мама может почувствовать, что жизнь ее ребенка что-то угрожает, хотя он может находиться за много-много километров от нее. В таких случаях люди говорят, что подсказало сердце, но они не могут идентифицировать, откуда пришел сигнал, откуда взялась тревога. Эпизоды проведения в жизни человека, конечно, трудно отлавливать, но учеными в огромном количестве проводились эксперименты, когда брали двух мышек, некоторое время держали их в клетке рядом, а потом разлучали. Сначала одну из мышек уносили в другую лабораторию, находившуюся в противоположном конце института, потом ее перевозили на другой конец города, потом вообще отправляли далеко-далеко. При этом... Ученые синхронизировали время наблюдения за обеими участницами опыта и отслеживали, что происходило с одной мышкой в тот момент, когда производилось какое-либо воздействие на вторую. Получили весьма любопытные результаты, когда, например, одной из мышек нанесли слабый, безвредный для ее здоровья, но все же неприятный удар током, У второй участилось сердцебиение, то есть она почувствовала, что с ее напарницей происходит нечто опасное, и отреагировала чисто физиологически. В связи с этим также вспоминаются эксперименты с разлетающимися элементарными частицами, которые каким-то образом друг о друге все знают, и опыты Масару Эмото с водой. Японский исследователь искал подтверждение своей гипотезы, что вода обладает способностью воспринимать информацию и имеет память. С помощью морозильной камеры, микроскопа и фотоаппарата он изучал, как реагирует вода на позитивные и негативные высказывания, музыку разных стилей, произнесенную вслух молитву. Кристаллическая структура, которая формировалась после замораживания, в одних случаях была гармоничной и симметричной, а в других как будто разрушенной, сковерканной. Получается, что вода тоже нас чувствует. То же самое касается любых растений. Цветоводам и огородникам хорошо известен феномен, который в последнее время подтверждают и ученые — Если растением любоваться, хвалить его, говорить ему добрые слова, то оно будет расти активнее, болеть и страдать от перепадов климата меньше, цвести пышнее и плодоносить со всей щедростью. Любой живой объект каким-то образом чувствует отношение к нему, и мы, люди, не исключение. Когда мы что-то говорим друг другу, влияние очевидно. Также никого не удивляет, что мы считываем отношения по жестикуляции, мимике, косому или ласковому взгляду, надутым в обиженном молчании или улыбающимся губам. Даже если человек стоит к нам спиной, можно себе достаточно точно представить, хочет он с нами общаться или напряжен, не расположен к встрече или разговору. Мы улавливаем отношения не только вербально или по телодвижениям, но и буквально из атмосферы. Например, мы заходим в комнату, где несколько человек вели оживленный разговор, но стоило нам только нарисоваться в дверях, все разом замолкли. И мы неизвестно каким органом... Вполне возможно, что и с участием воображения понимаем, затянувшаяся напряженная неловкая пауза означает, что собеседники не хотят включать нового участника в ту атмосферу, которая сложилась до его неожиданного прибытия. Все эти примеры говорят о том, что между собой мы взаимодействуем электромагнитными полями, надетыми на нас как шуба. Это взаимодействие полей на частотном уровне приводит к тому же явлению резонанса. Психорезонанс — чрезвычайно интересное и вездесущее явление, хотя этот необычный и непривычный термин вы не встретите ни в одной энциклопедии. Когда я прошу людей привести примеры резонанса на психоэмоциональном уровне, чаще всего начинают говорить о плохом. Например, об эффекте толпы, об агрессии, страхе, тревоге. Это значит, что у многих людей именно на этот негатив настроен их главный резонатор. А я предлагаю подумать о другом. Наверняка в вашей жизни есть... Личный опыт, когда вас знакомят с каким-то человеком, и буквально с самого начала общения вы чувствуете в нем родную душу. А вы не задавались вопросом, что в этом человеке такого особенного, что через 15-20 минут разговора ни о чем, у вас возникло ощущение, что вы знакомы с пеленок? Почему он кажется вам таким приятным, теплым и светлым? Почему вы готовы разговаривать с ним часами и уверены, что темы не иссякнут? Причем зачастую бывает, что вы начинаете предложение, а этот человек его заканчивает, и вы как будто звучите в унисон. В чем дело? Когда идет совпадение частотных характеристик ваших полей, возникает то самое увеличение амплитуды колебаний, которое вдруг вызывает прилив сил и даже физиологическое проявление активизации энергии, румянец на щеках, горящие глаза, непроизвольная улыбка. Можно сказать, происходит возбуждение во всех смыслах этого слова. Это и есть явление психорезонанса. Нам кажется, что любовь с первого взгляда — это нечто необъяснимое. С моей точки зрения, это в чистом виде — Психоэмоциональный резонанс, потому что нет никакого другого объяснения, которое могло бы лечь в основу феномена, сравнимого разве что с коротким замыканием, происходящим за пару секунд, когда два человека вдруг встречаются взглядами. А бывает и наоборот. Не пообщавшись с новым человеком и пяти минут, вы чувствуете, как будто вас от него что-то отталкивает и хочется отселиться от него на другую планету. Вы не можете дать этому рационального объяснения, но чувствуете «не мое», и все тут. В данном случае возникает не резонанс, а диссонанс. На чем строятся симпатия и доверие? Тоже на психорезонансе. Рассмотрим два противоположных состояния — доверие и недоверие. У каждого из них есть свои основания, свои аргументы, свои «за» и «против». Но что происходит, когда рациональная часть нашего сознания, привыкшая искать доказательства, не работает? Когда мы не знаем и не можем объяснить, почему, но доверяем человеку факту, явлению, идее или не доверяем. Что лежит в основе этого доверия или недоверия? То, на что настроен наш приемник. Мы доверяем, если изначально мировоззренчески настроены, что мир безопасен и дружелюбен, даже несмотря на то, что в нем есть люди, способные поступить плохо конкретно с нами, предать, обмануть, обжулить, нарушить договоренности и так далее. Если кто-то повел себя безнравственно относительно нас, мы не видим основания обобщать и думать плохо обо всем человечестве. Мы смотрим правде в глаза. Да, в этом мире есть всякие, и они имеют право на существование, каждый со своей правдой, своим взглядом и мнением. Итак, при взаимодействии электромагнитных полей, их можно называть по-разному, биополе, аура и так далее, Между людьми появляется либо резонанс, либо диссонанс. В зависимости от того, на каком уровне происходит резонанс, возникает любовь, единомыслие, дружба, физическое влечение. Человека, с которым у вас резонируют мысли, взгляды, интересы, ценности, вы будете понимать с полуслова, и даже молчать вместе вам будет комфортно. Есть люди, связь с которыми не прерывает ни время, ни расстояние. Бывает, что жизнь разбрасывает неразлучных друзей детства в разные стороны. Они теряют друг друга из виду на многие годы. Но Земля — планета маленькая, на ней часто происходят неожиданные встречи, так и пути друзей вновь однажды пересекаются. И словно не было десятилетий разрыва, Обоих охватывает радость, всплывают общие воспоминания, события, дела. Наверное, так чувствовали бы себя те экспериментальные мышки, если бы исследователи догадались вновь после долгой разлуки свести их вместе. Сколько бы лет ни прошло, у одного человека остается память о частотной структуре второго. И как только они опять появляются в поле друг друга, резонанс мгновенно оживляет их связь. Психорезонанс сопровождает всю нашу жизнь. Другое дело, что мы воспринимаем его как настолько обыденное явление, что можем не идентифицировать или не придавать особого значения. Но что тут такого? Старый друг поздравил с праздником, и мы чувствуем, как на душе потеплело, мы обрадовались и взбодрились. А ведь если задуматься, этот прилив энергии вызван мелочью формальным жестом вежливости. Тем не менее, пустячок, мелочь, и все-таки приятно, потому что срезонировало. Какую практическую пользу нам дает знание о существовании психорезонанса? Я считаю, что это большое подспорье в работе психолога с клиентом, а также возможность сделать ее более результативной. Что такое настройка? Раппорт. Создание терапевтического пространства, наполненного ощущением безопасности и комфорта. Это осознанное изменение специалистам частотных характеристик своего поля через внимание и интерес к клиенту. Умение выслушивать, своевременно помолчать, выдерживать паузу, задавать уместные и тактичные вопросы – Именно в тот момент, когда психолог настраивается на волну клиента, у того начинает формироваться доверие, потому что его слушают, и его проблемы кому-то интересны. Начинается синхронизация. Момент знакомства и начала работы психолога и клиента яркая иллюстрация феномена синхронизации, основанной на резонансных явлениях. В настоящее время большинство психологов перешли в онлайн. Закономерно возникает вопрос, можно ли синхронизироваться с человеком, находящимся по ту сторону экрана, в другом временном поясе, в другом полушарии, или все-таки нужно соприкоснуться с его биополем в оффлайне. У нас есть торсионные поля, допускающие связь, вне зависимости от нашей отдаленности в пространстве, но об этом как-нибудь в другой раз. А сейчас сосредоточимся на том, что по крайней мере хорошо изучено на электромагнитном поле. Два компонента взаимно перпендикулярны. Электрическая часть — несущая энергетическая, а магнитная часть — информационная. При общении онлайн информация распространяется мгновенно на любое расстояние. Нам не нужны никакие средства связи, достаточно подумать о человеке с пристрастием, и он может заметить наш посыл, особенно если это тонко чувствующий индивид. Если мы синхронизируем временные отрезки, то даже по физиологическим изменениям в организме увидим некие изменения, движения возникновения которых сам человек не сможет объяснить мысль мгновенно доходит до адресата где бы он ни был, но при очном общении включается еще один компонент аурическое взаимодействие. плотные слои нашей ауры выходят за пределы контуров физического тела примерно на метр полтора И находясь в непосредственной близости, мы в прямом смысле ловим эмоциональную волну друг друга и можем чувствовать то же самое, что и человек рядом. С одной стороны, это явление психическое, но с другой — абсолютно физическое, с конкретными волновыми характеристиками и глубоко физиологическое. Практическая рекомендация номер один. Поймать мы можем волну, Абсолютно с любой эмоцией. Если вы, находясь рядом с человеком, испытывающим, например, гнев, вдруг начинаете чувствовать, как без всяких видимых причин начинаете внутри закипать, знайте, что это не ваше, и вам нужно просто освободиться от аурического влияния. Как освободиться? Просто отойдите от человека метра на три. Практическая рекомендация номер два. Если вы хотите освободиться от информационного шума и грязи, просто выйдите из круга влияния общества, которое все это распространяет. Самое лучшее — в одиночку отправьтесь на природу, постойте босиком на земле, походите по травке, обнимите дерево. Возвращаясь к теме общения психолога и клиента, Чутко отслеживая колебания своего внутреннего мира, мы можем предполагать, что сейчас чувствует человек, пришедший на консультацию. Для того, чтобы уточнить свои предположения, мы можем спросить о его чувствах. Постоянное внимание к себе и к другому, поочередное направление фокуса то наружу, на человека, то внутрь себя. Таким образом приобретается определенная осознанность как навык, который можно натренировать. Скажу еще об одном явлении, о котором вы безусловно знаете — социальный резонанс. Предположим, произошел некий инцидент, который возбудоражил большое количество людей. Они стали возмущаться, писать в интернете свое мнение по этому поводу, выходить на демонстрации, возник резонанс. Многократно усиленное чувство несправедливости, Недовольство, желание не допустить происходящего. Это и есть социальный или общественный резонанс. По такому же принципу эмоционального дистантного резонанса возникает феномен толпы. Гурьба фанатов в экстазе, выражающая любовь и почитание своему кумиру — тоже плод резонанса. Этими подходами ловко манипулируют те, кто расценивает средства массовой информации как оружие психологического и политического воздействия. Социальные технологии также основаны на этих принципах. Кроме того, последние данные нейронаук свидетельствуют, что в структуре нашего мозга существуют зеркальные нейроны, способные отражать то состояние, которое свойственно человеку, находящемуся рядом с нами, благодаря чему мы можем его чувствовать, понимать, ощущать вне зависимости от того, что, как и с какой мимикой он говорит. Причем телесное ощущение может расходиться с тем, что мы слышим, в результате чего у нас возникает когнитивный диссонанс. Человек говорит одно, а мы чувствуем от него что-то другое, и это может настораживать. На уровне логики мы не всегда понимаем, почему так реагируем, но умея отслеживать тонкие моменты своего внутреннего мира, способны чувствовать напряжение, и это происходит благодаря резонансу. В последние годы мы живем в очень нестабильном и малопредсказуемом мире. События, происходящие вокруг, воспринимаются разными людьми совершенно по-разному, исходя из их субъективного опыта. Кардинальное несовпадение взглядов даже у людей длительное время находящихся рядом может стать поводом впасть в агрессивное состояние. По своей силе это будет уже не просто эмоциональная волна, а цунами, и именно сейчас, чтобы не подкармливать никакой эгрегор выплесками гнева, страха, боли, обиды, жизненно необходимо всеми силами сохранять внутреннее спокойствие, нейтралитет. И принятие того, на что не можем повлиять, находясь в состоянии зеро, условного ноля, человек сохраняет стрессоустойчивость и эмоциональную устойчивость. Он невозмутим, непоколебим, а главное, неуязвим. Но стоит только качнуться в любую сторону, как эйфории, так и депрессии, и он становится легкой добычей внешних сил и обстоятельств. Эмоции. Это сложные сигналы организма. Они сопровождаются различными чувствами и ощущениями, поскольку проявляются в нервных сигналах, импульсах, в эмоциональных центрах организма и в изменениях уровня гормонов, химических сигналах. Современная цивилизация характеризуется резко возросшими психическими нагрузками, приводящими к стрессам. Эмоциональная перегрузка в организме накапливается из-за нарушений в чередовании нервного напряжения и активного расслабления, вызванных ускорением темпа жизни. Периоды напряжения у нас сохраняются, а периоды расслабления сокращаются, поскольку на них нет времени. Отсюда возникают перенапряжение и повышенный фон психоэмоциональных переживаний. Мы уже говорили о необходимости осознания и проживания эмоций, о значении физического действия после получения порции энергии, после возникновения эмоции, Но как давать волю эмоциям без вреда себе, окружающим и миру? Особенно, когда тебе с детства внушали, что мальчики не плачут, девочки не злятся, кричать и грубить нехорошо. Настойчиво просить, когда что-то хочешь, некрасиво. Еще лет 10-15 назад у нас всем рулил интеллект, умственное развитие. Каких только тестов, опросников и задач нам не предлагали для измерения IQ, коэффициента интеллекта. Сейчас же всем заправляет не IQ, а адаптивный интеллект. Адаптивный интеллект — более широкое понятие, чем эмоциональный интеллект. Способность вашего сознания ощущать, воспринимать, оценивать и правильно проживать свои собственные эмоции и эмоции других людей. Если вы познаете и понимаете себя, то и других людей тоже будете уважать, чувствовать, понимать, быть с ними синхронизированными и говорить на одном языке. Это значит, что вы будете в гармонии и с собой, и с ними, и с Вселенной. Таким образом формируется благоприятная душевная среда и гармоничное эмоциональное состояние человека. Находясь в согласии с собой и миром, он видит, что никто ему не вставляет палки в колеса и не желает зла а такое восприятие есть плод его мировоззренческой платформы. Именно восприятие заставляет человека делать выводы, оценки и выносить суждения, которые часто бывают ошибочными или искаженными. Стресс и состояние организма. Многие считают, что стресс — это всего лишь нервное напряжение и волнение. Однако при стрессовом состоянии страдает целый ряд органов и систем организма. Стресс может играть ключевую роль в развитии следующих состояний и патологий. Сердечно-сосудистая система. Повышаются риски инфаркта, инсульта и артериальной гипертензии. Эндокринная система. Возрастает вероятность сахарного диабета второго типа за счет индуцированного надпочечниками чрезмерного выброса глюкозы и жирных кислот в кровоток. Головная боль, которая нередко сочетается с тревогой и депрессией. Фибромиалгия, мигрирующие боли в мышцах разной локализации и интенсивности. Бронхиальная астма. Артрит. И многие другие проблемы. Однако стадии, на которые организм докатился до серьезных проблем, предшествуют определенные симптомы. Постоянная раздражительность в процессе общения трудности в принятии решения, потеря чувства юмора, гневливость, трудности в концентрации внимания, сложности с завершением намеченных задач, внутреннее ощущение враждебности со стороны окружающих, плаксивость из-за незначительных проблем, отсутствие интереса к происходящему, отсутствие бодрости после пробуждения, состояние постоянной усталости, от которого не помогают избавиться полноценный сон и отдых. О каком качестве жизни, качественном общении с близкими и родными или повышении по карьерной лестнице тут может быть речь? Цель ясна. Хочешь жить полноценной жизнью, избавляйся от стресса. Методов борьбы со стрессом придумано уже очень много, и они достаточно известны и популярны. Желающие и ищущие могут обнаружить десятки способов на просторах интернета и во множестве книг о здоровье и психологии. Там можно найти не только рассуждения, но и массу различных практических советов. От травных чаев и йоги до медитации и различных физических нагрузок. Народ попроще избавляется, а точнее пытается избавиться от стресса алкоголем, наркотиками, экстремальным спортом и другими рисковыми затеями в смысле здоровья и жизни. Как говорится, каждому свое. Все они имеют право на жизнь и оказывали реальную помощь в разных ситуациях разным людям в прошлом, а может быть и сейчас. Только цена этой временной помощи нередко бывает равна самой жизни. Несмотря на обилие информации и рецептов в народной копилке, интерес к теме стресса не угасает, наоборот, растет. В чем же дело? Позволю себе вбросить такую мысль. До тех пор, пока люди будут продолжать видеть в стрессе врага и изыскивать разные методы борьбы с ним, он будет в силе. Поскольку чему мы придаем значимость? на что обращаем внимание, то и растет в наших глазах и воображении. По принципу «куда внимание, туда и энергия». Да, стрессовая реакция с точки зрения физиологии прописана в наших генах, инстинкте самосохранения, и она неизбежна. Но ее сила, длительность и последствия зависят исключительно от нашего сознания, а также подсознания. А вот тут, внимание, и скрывается основной ресурс. Стрессовая ситуация определяется нашим отношением к ней. И если есть объективный стрессогенный фактор, который мы признаем за реальность как состоявшийся факт, то со своим отношением к уже произошедшему событию мы можем вполне успешно поработать, не борясь с ним, а признавая и извлекая уроки. То же касается и будущих угроз, которые тоже воспринимаются как стресс. Они ведь могут и не реализоваться, но наш мозг, пытаясь адаптироваться к будущему, уже услужливо и быстро рисует удручающе страшную картину, ужасную перспективу, в которой и жить-то невозможно. Мозг так устроен, что не видит разницы между реальным и воображаемым, то есть мы все творим, внутри своего сознания. Но поскольку углубляться во все это лениво и сложно, мы начинаем бороться с этим кошмаром и избегать его. Но от себя не убежишь, и ситуация будет повторяться вновь и вновь с различными вариациями, пока урок не будет усвоен. Есть еще один важный аспект. Почему люди, испытывающие стресс, не очень хотят глубоко разбираться со своими тараканами и скелетами в шкафу. Не только отсутствие необходимых навыков и знаний их останавливает, есть и еще одна причина – стресс, буквально выжимает энергию. И многие так и говорят – у меня нет ни сил, ни желания, я словно выжатый лимон. Для того, чтобы работать над собой, нужна энергия – Энергия преодоления своих зажимов, комплексов и недостатков. А где же ее взять, если стресс ее уже употребил? Пользуясь диагностическими методиками на основе вариабельности сердечного ритма, я вижу, что высокий уровень стресса, как правило, сопровождается низким уровнем жизненной энергии. Это вполне логично, ведь она тратится на сильнейшее внутреннее напряжение и постоянную внутреннюю борьбу. Вернуть энергию можно, только работая с тем, что создает напряжение. Работа эта основывается на вибрационном представлении о конструкции Вселенной. Вибрации Вселенной синхронизированы с нашим сознанием, а сознание формирует нашу реальность, и она у каждого своя. Уникальность нашей внешней реальности в точности совпадает с тем, что у нас внутри с тем, как мы думаем о мире, как к нему относимся и что в нем излучаем. Если мы начнем менять свою внутреннюю реальность, мир начнет меняться пропорционально и резонансно с изменением нашего внутреннего мира. Мы можем влиять на внешний мир, меняя себя, но мы выучены так, что все время пытаемся воздействовать на окружающий мир, исправлять по своему разумению поведение других людей, поворачивать реки, вспять, регулировать климат и так далее. Выражая претензию, оказывая эмоциональное давление и пытаясь переделать то, что не вписывается в нашу картину мира, мы буквально совершаем вибрационное, энергетическое, психологическое насилие. Это не экологично, не этично и не гармонично. Как говорили наши святые: спасись сам и вокруг тебя спасутся тысячи. Измени свое мышление и ты изменишь мир. А насчет напряжения, чтобы его не копить, просто умейте иногда делать паузу и чувствовать ее вкус. Вкус паузы. Лет около восьми назад это было, суббота, подвез дочку к медучилищу и на работу. У меня прием. Как всегда, суббота самая урожайная. Занятые люди, как правило, только в выходные могут уделить себе время для проверки здоровья. Так сложилось. Сижу за компьютером, читаю новости в соцсети, время идет... До приезда пациентов еще целый час. Первичные, кто они, откуда узнали про меня. Ко мне же просто так не приезжают, все случаи сложные, натерпелись, наелись нашей медицины по самое некуда. Хотят ясности или реальной помощи. Ну да ладно, приедут, разберемся. Время идет, назначенное в том числе. Никого нет. Звонка тоже, что, мол, задерживаемся, извините и так далее. Где-то в недрах сознания начинают шевелиться нетерпение и недовольство. Мысль о том, что надо позвонить. Звоню, представляюсь, спрашиваю, вы не заблудились? Нет, говорят, мы приедем. Ну ок, появилась пауза в два часа. Два! Думаю, зачем она мне? Если на все Божья воля, то она пауза дана для замедления, остановки, осмысления, отдыха, да мало ли для чего. Но мы же остановки не очень любим. Несемся вперед и вверх по лестнице карьеры, задыхаясь от взятого темпа. И только летом начинаем готовиться к отпуску, чтобы законно отдохнуть и перевести дух. У большинства так. Конечно, есть и другие, которые не напрягаются, и никуда не спешат, созерцают, медитируют, но сколько их рядом. Нам всем с детства внушают, что надо трудиться много, напряженно, и тогда добьешься успеха. Все верно, никто не спорит, по крайней мере, раньше так было, сейчас несколько иначе. Но успех, может ли он быть долгим? Может быть, это кратковременный миг достижения долгожданного результата? Вот копил, копил, купил, тренировался до седьмого пота, выиграл первенство, ухаживал, ухаживал, добился, трудился, трудился, заметили, повысили, переговоры проводил, убеждал, анализировал, сделка закрылась. Пиковая радость достижения и, начиная все сначала. Это одна ниточка мыслей, мгновенно протянувшаяся во внутреннем пространстве. Другая, параллельно ей, какое-то странное ощущение пустоты, замирания, необъяснимое рационально. Вот заходишь в любой магазин, народу мало, все какие-то отстраненно озабоченные, будто притихла природа, как перед грозой. Все чего-то ждут, кто-то напрягся, кто то затаился коммуникации нарушились апатия социопатия понятно что есть неопределенность с рублем с напрягом во внешней политике да мало ли с чем кризис и вот вроде нащупал как будто все попрятались по норам разбежались причем внутри снаружи все ходят что то делают как раньше а внутри в домике как в детстве там вроде Безопаснее. И все это пришло во время этой паузы, которая стала ощущаться даже на вкус. А много ли мы успеваем распробовать на самом деле? С работы пришел, сразу телек врубил и к столу, параллельно спрашивая дочку про уроки, а жену про новости. Угу. И вот тарелка под носом. Откуда-то сверху, сбоку, новости экранные, в одно ухо — дочка, в другой глаз — супруга, в это время картошечка скользит вниз. Такой винегрет получается информационно-материальный, что через полчаса уже в сон тянет. Перегруз. А тут неожиданная пауза. И ты можешь неспешно увидеть, нет, услышать. Почувствовать, нет, осознать, что происходит вокруг тебя, а главное — внутри. Глава третья. Резонанс и медицина. Когда в медицинской среде затрагивается тема резонанса, возникает странное явление. Мнения могут полярно разделиться. Причем, если речь идет о ЯМАЭР, ядерно-магнитном резонансе или МРТ магнитно-резонансной томографии сразу возникает ассоциация с высокими и дорогими технологиями и даже те кто мало понимает как это работает начинают уважительно кивать это круто информативно современно доказательно но стоит упомянуть ВРТ вегетарезонансный тест или БРТ биорезонансную терапию, сразу скепсис, недоумение и бровь вверх. Между тем физика процесса одна и та же. Впервые я соприкоснулся с областью биорезонанса, познакомившись с информационной медициной, а в последние 15 лет глубоко погрузился в направление биорезонансной медицины, которая в своей основе имеет техническую реализацию в виде биорезонансной диагностики и биорезонансной терапии. Когда мы имеем дело с пациентом на уровне биорезонансного подхода, хватает часа, чтобы прояснить, что происходит с человеком, тогда как с той же задачей ему обычно приходится несколько месяцев ходить по обычным поликлиникам. Так почему же метод биорезонансной терапии вызывает непонимание и отрицание у ортодоксальной медицинской общественности? Возможно, потому что этому не обучали в вузах, возможно, потому что никто не инвестировал миллионы долларов в масштабные исследования, в лоббирование врачебного сообщества. Видимо, поэтому есть классика и есть пачерица Комплементарная или альтернативная медицина, упорно борющаяся за свое призвание, несмотря на то, что доказательств, фактов и удивительных результатов набралось столько, что отрицать их невозможно, хотя теоретических объяснений действительно всех устраивающих маловато. Так это можно рассмотреть как повод вкладываться в изучение и объяснение достигаемых эффектов. Есть даже прецедент утверждения методических рекомендаций по ВРТ и БРТ в Министерстве здравоохранения РФ, но в стандарты оказания помощи ОМС это никак не укореняется. А люди все равно ищут ответы на свои заданные вопросы и нерешенные проблемы со здоровьем и все больше и больше обращаются к методам биорезонанса, так как он эффективен, безопасен и прост в применении и к тому же удобен в быту. Метод биорезонанса решает задачу, которая всегда стояла перед медициной, как можно раньше увидеть фазу предболезни, диагностировать начальные признаки патологии и своевременно их профилактически скорректировать, чтобы не дать болезни развиться до очевидных и тем более угрожающих симптомов. Сейчас нормой считается реагирование по запросу. Что-то заболело у человека, и он приходит к врачу. Зная, что болезнь начинается задолго до боли, медицине необходимо сформировать другой подход, потому что с какой стати человек, которого на физическом уровне ничего не беспокоит, вдруг озаботится и обратится к врачу проверить то, о чем обычный современный врач даже не знает. Но врач, который берет в расчет существование энергетического тела, знает, что оно очень чутко реагирует на психические процессы, протекающие в человеке. Таким образом, тело и психика у человека едины. Врачи старой школы, в том числе и отечественной, были хорошо ориентированы в этом вопросе. Но с развитием научно-технического прогресса и технологий и в силу увеличения объема информации, медицина стала узкоспециализированной, и человека буквально расчленили на органы. Человеческий организм стал похож на коммунальную квартиру, где нет дружбы и согласия, а есть только вяло текущие свары. Клеточные структуры — Из которых мы состоим с точки зрения радиотехники или биофизики, это приемно передающее устройство и радиообмен между клетками составляет основу нашего электромагнитного гомеостаза. Гомеостаз, как говорится, в определении понятия это саморегуляция, способность открытой системы сохранять постоянство своего внутреннего состояния посредством скоординированных реакций, направленных на поддержание динамического равновесия. Вы знаете, что нормальной считается температура 36,6 градусов по Цельсию. Показатели гемоглобина крови тоже имеют определенный размер. Количество лейкоцитов у нас строго определенное, давление в норме, около 120 на 180, весь этот коридор нормы поддерживается множеством структур организма и всей клеточной массой, находящейся в тесной взаимосвязи между собой. Клетки обмениваются электромагнитными сигналами, но при этом еще и подвергаются внешним негативным воздействиям, таким как электромагнитный смог, магнитные бури, Изменения погодных условий, различные токсические и инфекционные нагрузки, эмоциональные стрессы, порождающие особый класс токсинов, психотоксины. В тот момент, когда возникают помехи извне, частотные характеристики и амплитудные значения начинают искажаться. Это как настройка у телевизора, когда приемник или телевизор хорошо ловит своей антенной волну, мы имеем четкое изображение и четкий звук. А когда антенна нарушила свою ориентацию, мы слышим хрип, свист, видим мелькание мушек на экране, и нам это не нравится. Любое заболевание начинается с искажения сигналов, синхронизация их, друг с другом нарушается, происходит нарушение гармонии колебательных контуров. Человеком это еще никак не ощущается, но на энергоинформационном уровне начинаются сбои, которые со временем учащаются и усугубляются. Вследствие сбоев клетки организма как будто забывают, как работать, сбиваются со своего курса. Однако, учитывая, что живой организм находится в тесной и непрерывной взаимосвязи с окружающим миром, передавая и принимая излучение, ему можно помочь, используя принцип резонанса, настроить на здоровую волну, посылая сигналы, соответствующие частотным характеристикам работы здорового органа. Для того, чтобы нормализовать функцию ослабленного или патологически измененного органа, нам не нужно сильных воздействий, но нам нужны точно адресованные к этому органу гармоничные здоровые сигналы. И он начинает восстанавливаться, поскольку он резонирует с внешней эталонной частотой. В основе метода электромагнитной биорезонансной коррекции лежит нормализация энергоинформационных характеристик объекта. В медицинском аспекте это синхронизация и гармонизация работы наших органов и систем, что в итоге приводит к улучшению и восстановлению здоровья. Глава 4. Технологии и методы восстановления ресурсов в центре «Образ здоровья». Естественные силы внутри нас – истинные врачеватели болезней. Гиппократ. В общей сложности в центре «Образ здоровья» используются более 40 лечебно-восстановительных методик, но на страницах этой книги я решил рассказать о трех базовых технологиях, сочетание которых позволяет действительно надежно и быстро достичь эффекта восстановления ресурсов. Мини-так. В настоящее время камертон. Камертон – здоровье. В организме постоянно протекают обменные процессы. Про обмен веществ знают все. Но кроме него существует еще обмен энергией и информацией. Причем обмен информацией является ведущим, доминирующим. На втором месте — обмен энергией, и только на третьем — обмен веществ. Информационные процессы проходят повсеместно, на всех уровнях, между клетками, органами, молекулами, атомами. Они проходят не только внутри, но и вне нас, между нами как супругами, родителями и детьми, коллегами, сотрудниками, соседями, друзьями И так далее. Информациологический подход переносит внимание экспериментатора-исследователя с изучения элементов системы на взаимосвязи между ними. С этой точки зрения болезнь — это не столько конкретная поломка, травма, генетический дефект или вызванный микробами воспалительный процесс, сколько свидетельство нарушения информационных процессов. Нормализацией этих процессов в организме и занимается информационная медицина. Сознательная медицина теснейшим образом связана с информационной, потому что она дает человеку возможность внимательно рассмотреть свою болезнь и, осознав, какую информацию она несет, взять ответственность на себя за те изъяны, которые он собственным поведением и образом мысли создал в своей жизни. Исправляя в себе различного рода искажения, он постепенно восстановит внутреннюю гармонию, которая и лежит в основе здоровья. Осознание далеко не всегда просто получить самостоятельно. И хорошо, если на пути человека встретятся коуч, психолог и духовный наставник. А может, все эти три роли будут совмещены в одном лице. Они дадут ориентиры и подсказки а задача человека будет их воспринимать и слышать. Осознание может прийти и не через специально обученного специалиста. Иногда для этого достаточно научиться более внимательно относиться к пространству. Случайно оброненная кем-то фраза, фрагмент текста из наугад открытой книги, обрывок какого-то разговора, Все это подсказки Вселенной, она всегда работает нам на благо, предлагая варианты выхода из затруднительных ситуаций без потери лица, здоровья, финансов, отношений. Вселенная окружает нас вниманием, любовью и заботой, потому что мы ее дети. Все мы воспринимаем и выдаем наружу информацию, используя для этого такие носители, как электромагнитные колебания, и акустические поля. То есть мы звучим, причем не только когда говорим, но и когда молчим. А раз так, возникает вопрос, нельзя ли как-то повоздействовать на наши излучаемые изнутри волновые искажения, чтобы произвести тонкую подстройку? Оказалось, что можно. В первой части книги я уже рассказал о том, как зарождалась информационная медицина и как появилась наша разработка — аппарат информационно-волновой терапии. А сейчас расскажу о том, какие проблемы он способен решить, причем довольно быстро и эффективно. Действие аппарата Минни-ТАК Камертон основано на сверхнизкоинтенсивных радиосигналах, имитирующих Голос здоровой клетки. Клетки наши в процессе своей жизнедеятельности генерируют очень слабые электромагнитные и радиосигналы в миллиметровом диапазоне частот. Они выбрали этот диапазон для налаживания связи не просто так. В условиях Земли, в результате поглощения водяными парами атмосферы спектра излучения, идущего из космоса, Миллиметровые волны поглощаются водяными парами атмосферы, поэтому этот диапазон защищен от помех. Удивительно, но здоровые клетки, в каком бы органе они ни находились, генерируют сходные сигналы одних и тех же параметров — амплитуда, частота и так далее. Еще одним интересным и удивительным фактом оказалось то, что радиосигналы здоровых клеток от разных по полу возрасту, национальности людей и даже от животных, оказались по своим характеристикам совершенно одинаковыми. Представьте, сигналы здоровых клеток одинаковы у всего живого. В медицинском аспекте это означает, что совершенно не важно, как называется болезнь, важно, что организм в принципе показывает, что она есть и хочет, чтобы ее не было. Такой простой алгоритм – либо да, либо нет. При этом радиосигналы здоровых клеток, тканей, органов и систем значимо отличаются от сигналов поврежденных клеток, причем независимо от того, чем они были повреждены – интоксикацией, перегревом, вирусной атакой, эмоциональным стрессом. Первым делом при повреждении меняются характеристики излучения, причем задолго до того, как человек начинает чувствовать какое-то недомогание, и тем более задолго до того, как это можно увидеть с помощью УЗИ, рентгена и разных анализов. Получается, что мы ловим повреждение даже не на клеточном, а на атомарно-электронном уровне, так как именно там, рождается излучение любого объекта. В аппарате нам удалось воспроизвести радиофизические характеристики сигнала в здоровой клетке, и в процессе изучения и экспериментов выяснилось, если через определенные узлы связи бат или место боли, воспаления, ожог, перелом, рану, зону аллергической реакции, суставы подавать радиосигнал здоровья, то там начинают быстро происходить процессы восстановления. Любые поврежденные, воспаленные, ослабленные клетки настраиваются на здоровый, правильный режим работы. Это совершенно новый философский инструментальный подход, не имеющий аналогов. Аппарат идеально подходит для домашнего дачного лечения, тем более, что снабжен подробнейшим руководством, где изложены и нарисованы схемы лечения более 350 заболеваний. Его можно использовать и в ветеринарии, и в косметологии. Аппарат обладает полилечебным эффектом, то есть восстанавливается не только место, которое болит, но и организм, целиком, потому что информационные сигналы мгновенно распространяются по всему телу. Нормализуются параметры иммунной системы независимо от заболевания. Нормализуется обмен веществ в организме, устраняются эндокринные нарушения, снижается риск онкозаболеваний и развития метастазов в послеоперационном периоде. И это еще не полный список воздействий аппарата. Он не дает осложнений, аллергии, не способен вызвать обострение или ухудшение здоровья и может применяться в любом возрасте, от новорожденного и даже в период беременности до последнего вздоха. К нему не развивается привыкание, не формируется зависимость, наоборот, чем более длительно и регулярно он используется, тем лучше состояние здоровья. Мы несем в клетке информацию о правильной работе без силового теплового воздействия на нее. Поэтому в методе информационно-волновой терапии ИВТ практически отсутствуют противопоказания. И это зафиксировано в методических рекомендациях, которые утверждены Министерством здравоохранения РФ. Центральные СМИ, Совершенно секретно, Комсомольская правда, Медицинская газета, АИФ не расписали об этом чуде медицинской техники а все клинические примеры в газетах были взяты из практики нашего зеленоградского центра наша разработка настоящая гордость российской науки и думаю вполне заслуженно в народе аппарат прозвали камертон здоровья возможности аппарата менее так камертон Что может лучше продемонстрировать возможности той или иной терапевтической технологии, как не истории восстановления здоровья пациентов? Еще много лет назад, задолго до появления в моем центре других методик, в итоге сложившихся в комплексный разносторонний подход, я стал фиксировать удивительные результаты, которых добивалась информационная медицина. Именно с этих историй я и хочу начать рассказ о возможностях ИВТ аппаратом Мини так камертон 17 историй успеха информационной медицины. Первое. ТФ. 61 год. Проходило обследование и лечение в зеленоградском филиале НЦИМ-ЛИДО в сентябре 2002 года. При поступлении предъявляла жалобы на головные боли в лобно-височной области постоянного характера, головокружение, колебания артериального давления с тенденцией к гипертензии, слабость в левой руке и ноге, ограничение объема движений в левых конечностях, боли в поясничном отделе позвоночника, ухудшение памяти, затруднение речи, боли внизу живота, неустойчивый стул со склонностью к запорам. Из анамнеза известно, что в январе 1999 года перенесла ишемический инсульт в бассейне правой средней мозговой артерии с левосторонним гемипарезом, нарушением речи. Кроме того, после гинекологической операции экстерпация матки по поводу миомы, в течение 12 лет с спастическим колитом, не исключается спаечная болезнь. За истекшие 4 года 7 раз проходило стационарное лечение с кратковременным эффектом по поводу основного и сопутствующих заболеваний. В неврологическом статусе явление левостороннего гемипореза – дизартрия, Ходит с поддержкой, быстро истощается. Проведено 10 сеансов ИВТ аппаратом МиниТАК. После контрольной диагностики отмечена положительная динамика в структуре сигналов. Полная нормализация со стороны гипоталамуса, щитовидной железы, сердечно-сосудистой системы, печени, мочевого пузыря, левой почки, улучшение структуры сигналов со стороны ЦНС мозговых оболочек шейного отдела позвоночника, что сопровождалось значительным клиническим улучшением. Полностью исчезли головные боли, головокружение, стабилизировалось артериальное давление и деятельность кишечника, исчезли явления дизартрии, восстановились силы и объем движения в левых конечностях, прошли боли в позвоночнике, передвигается уверенно, самостоятельно. При активном посещении пациентки на дому в январе 2003 года отмечает, что за последующие месяцы после окончания лечения сохраняется стабильным артериальное давление без медикаментозной поддержки. Стол регулярный, гуляет на улице самостоятельно в течение полутора-двух часов. Сила и амплитуда движений в конечностях в полном объеме. Второе. А.А. 20 лет. Из нам известно, что 8 июля 2001 года избит неизвестными. В бессознательном состоянии доставлен в Первую Градскую больницу. Уровень сознания оценивался как кома третьей степени. При эхо-эг смещение мэха слева направо на 6 мм. Диагноз «тяжелая закрытая ЧМТ». Ушиб головного мозга тяжелой степени со сдавлением субдуральной гематомой 100 мл и с формированием очага ушиба третьего-четвертого вида в правой височной области. Травматическое артериовенозное соустие справа. Произведена резекционная трепанация черепа слева, удаление гематомы с составлением трубчатого субдурального дренажа. В течение 38 дней находился в отделении реанимации ИВЛ через трахеостому, нейрофизиологический мониторинг, интенсивная терапия. При МР-томографировании головного мозга в трех проекциях отмечается размягчение паренхимы головного мозга в лобных и височных отделах левого полушария соотношением 8,7 на 4,2 на 6,6 см. В этой области МРТ-показатели приближаются к значениям жидкости. Паренхима прослеживается в виде фрагментов в задних отделах лобной доли и в глубинных отделах височной доли. Конвекситальные борозды и... Супорахноидальные пространства в левом полушарии расширены. Срединные структуры головного мозга не смещены. Желудочки головного мозга расширены на всех уровнях. Преимущественно слева расширены цистерны. В правых отделах ствола определяется киста размером 8,8 на 9 мм. Заключение. Состояние после ушиба левого полушария головного мозга, после субдуральной гематомы слева и оперативных вмешательств. Формирование кисты в лобно-височных отделах левого полушария. Открытая внутренняя и наружная гидроцефалия. Асимметрия боковых желудочков, киста в правых отделах ствола. В неврологическом статусе речевой контакт ограничен, речь невнятная. Передвигается с подстраховкой, стопа правой ноги хлопает, быстро утомляется. Обслуживать себя не может, стакан, столовые приборы в правой руке не удерживает. Правая рука более холодная и сухая, чем левая. Правосторонний гемипорез, сгибательная мышечная контрактура в правом локтевом суставе. В левой теменной области пальпируется дефект костей, свода черепа соотношением 3 на 3 сантиметра. При информационно-волновой диагностике от 2 сентября 2002 года выявлены нарушения амплитудно-фазочастотной структуры сигнала от мозговых оболочек справа и слева, ЦНС, шейного отдела и позвоночного столба, бронхолегочной системы сосудов, меридиана, аллергии, общей эндокринной системы, печени, желудка, почек. Проведен курс ИВТ аппаратом МиниТАК в течение трех месяцев по схеме. При этом со слов сопровождающих родственников и самого пациента за три месяца произошли следующие изменения – физический окреп – Более вынослив, самостоятельно держит ложку-кружку, улучшилась координация движений и объем движений в суставах, практически исчезла мышечная контрактура в локтевом суставе, сохраняется лишь некоторая замедленность в движениях. Исчезла температурная асимметрия кожи рук. Явление пареза в правой стопе, значительно уменьшились, самостоятельно ходит по лестнице без страховки и перил, управляет автомобилем, речь стала внятной. На ЭЭГ от 5 декабря 2002 года по сравнению с предыдущей записью также отмечается положительная динамика с тенденцией к нивелированию межполушарной асимметрии. Третье. НН. 52 года обратилась с жалобами на общую слабость, сниженное настроение, раздражительность, периодические боли в области сердца, повышение артериального давления до 180 на 100 мм ртутного столба, запоры, боли в области правого подреберья. Из анамнеза известно, что в течение 7 лет страдает гипертонической болезнью, которая приобрела кризовое течение в последние два года. В 1999 году перенесла холецистэктомию, после чего появились запоры и тяжесть в правом подреберье, изжога, тошнота. После проведенного курса ИВТ аппаратом МиниТАК, уже после третьего сеанса пациентка стала отмечать улучшение самочувствия, исчезли тошнота, изжога, Тяжесть в правом подреберье, нормализовался стул. На контрольной диагностике после восьмого сеанса отмечена положительная динамика в улучшении параметров радиосигналов практически со всех органов и систем. Для закрепления достигнутого эффекта курс лечения был повторен через два месяца. За это время полностью нормализовалось артериальное давление, больная отказалась от медикаментов, И что удивительно, исчезли также две родинки, и миома матки уменьшилась на 5 мм, о чем свидетельствует запись пациентки в нашей книге отзывов. Четвертая, Лидия, 54 года. Диагноз. Портальный цирроз печени, терминальная стадия, асцит, гидроторакс. Сердечная недостаточность, НК3 печёночно-клеточная недостаточность, киста правой доли печени. Родственники обратились ко мне за помощью, когда пациентка находилась на стационарном лечении в хирургическом отделении Боткинской горбольницы города Москвы. На фоне общего тяжелого состояния была неудачно пунктирована киста печени, что через три дня привело к желчному перитониту – лапаротомии с дренированием подпеченочного пространства, после чего в ближайшем послеоперационном периоде развилась паралитическая кишечная непроходимость, острая почечная недостаточность. При внутривенном капельном введении 1000 мг лазикса полная анурия. После начала ИВТ аппаратом МиниТАК на фоне массивной инфузионной терапии, которая не приносила желаемого терапевтического эффекта, кишечник начал работать после третьего сеанса практически одновременно с почками, стала обильно отходить жидкость и отпала необходимость в пункции брюшной полости труакаром. Через три недели больная была выписана домой и ушла на своих ногах. Впоследствии при продолжении амбулаторного лечения стали улучшаться анализы. Пятое. МВ. 20 лет. Диагноз – наркотическая зависимость. В течение двух лет употреблял героин внутривенно, постепенно в постепенно возрастающих дозировках, которые в последние шесть месяцев дошли до единицы в сутки. Бросил институт, опустился, стал воровать из дома перенес вирусный гепатит С. Неоднократно проходил лечение у психиатров-наркологов амбулаторно и стационарно, без эффекта. После курса лечения практически сразу возвращался к героину. Приведен матерью на консультацию. По результатам диагностического исследования не было ни одной системы с нормальными параметрами. Симптомы физической ломки, озноб, Бессонница, потливость, слюнотечение, болевой синдром в костях и позвоночнике, боли в животе, чувство тревоги, беспокойство снялись после второго сеанса ИВТ. В дальнейшем отмечалась положительная динамика, заключающаяся в появлении аппетита, исчезновении вегетативного дискомфорта, улучшении настроения, нормализации сна. При отслеживании его судьбы в дальнейшем сообщила себе, что восстановился в институте, устроился на работу, собирается жениться. Шестое. Л.В. 19 лет. Диагноз «наркотическая зависимость». Последние полтора года употребляла героин внутривенно, ежедневно, до полутора в сутки. Дважды были передозировки, суицидальные попытки, медикаментозные и психотерапевтические мероприятия без эффекта. Началась деградация личности. Семья благополучная, родители работают в страховой компании. Курс лечения проходила амбулаторно. После окончания курса ИВТ продолжалось психологическое сопровождение. В настоящее время полностью физически и социально реабилитировано. Трудоустроено. Седьмое. Анна. 32 года. Диагноз – эрозия шейки матки. Предменструальный синдром. Дисфункция яичников. Мать троих детей. В течение 12 лет постоянно беспокоили сильные головные боли, боли в поясничном отделе позвоночника, нарушения менструального цикла, маточные кровотечения, частые воспалительные процессы женской половой сферы. Перед месячными отмечалось подавленное состояние, общая слабость. В осенне-зимний период – частые простудные заболевания. Первый курс лечения был проведен в начале зимы. За зиму ни разу не болела, была полна сил и энергии. Нормализовался менструальный цикл, исчезли головные боли, эрозия перестала кровоточить. Через два месяца в процессе повторного курса лечения отмечались обильные гнойные выделения, прекратившиеся после третьего сеанса. В дальнейшем гинекологическое обследование показало полное исчезновение эрозии шейки, дисфункции яичников. Восьмое Илья пять лет. Диагноз бронхиальная астма, непрерывное рецидивирующее течение. С двухлетнего возраста находится под динамическим наблюдением аллерголога и пульмонолога. Постоянно принимает медикаментозное лечение, аэрозоли, инъекции. Физически ослаблен, одышка при малейшей физической нагрузке, наблюдается задержка психического развития. Практически в процессе первых сеансов ИВТ аппаратом мини-так снялись приступы одышки, физический окреп, прием медикаментов свелся к минимуму, простудные заболевания стали редкими и проходят в очень легкой форме, догнал по развитию своих сверстников. После повторного курса лечения снята инвалидность вместе с диагнозом бронхиальная астма. Девятое. Римма. 57 лет. Диагноз – хронический бронхит с астматическим компонентом, хронический колит, распространенный остеохондроз, эпикандилит. Жалобы на плохой сон, нервозность, раздражительность, запоры, колебания артериального давления, ухудшение зрения, частый кашель с трудным отделением мокроты. Первые два сеанса ИВТ улучшили сон и значительно уменьшили боли в локтевом суставе. После четвертого сеанса нормализовалась работа кишечника, улучшилось зрение, стало более уравновешенной. К концу курса лечения исчез кашель, одышка. Но самое удивительное то, что произошло дальше. Пациентка вовсе не жаловалась на наличие левосторонней паховой грыжи, и эту зону в процессе лечения не затрагивали, и однако эта грыжа исчезла самостоятельно в течение двух недель. 10: Тамара, 31 год. Диагноз. Хроническая лучевая болезнь. Вегетососудистая дистония по гипертоническому типу. Астеноневротический синдром. Диффузно-узловой токсический зоб. Язвенная болезнь 12-перстной кишки, осложненная кровотечением, атонический калит, двухсторонний аднексид, дисфункция яичников. В течение трех месяцев была практически в эпицентре чернобыльской зоны, после чего стали беспокоить сильнейшие головные боли, выраженные колебания артериального давления в течение суток, першение в горле, тремор рук, потливость. Общая слабость, вспыльчивость, раздражительность, бессонница, боли в правом подреберье, запоры, боли в поясничном отделе позвоночника, отечность лица по утрам. Обратилась к нам за помощью в период обострения язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, осложнившейся язвенным кровотечением. В связи с отсутствием средств и прописки стационарное лечение было невозможным. После первых двух сеансов ИВТ был купирован болевой синдром и остановлено язвенное кровотечение. После пятого сеанса стабилизировалось артериальное давление, нормализовался сон, значительно уменьшились явления тиреотоксикоза, улучшилась деятельность кишечника, появился жизненный тонус, стала более спокойной, уверенной в себе. Из особенностей следует отметить, что в процессе лечения засыпала после второй-третьей точки, особенно гипоталамус. 11 Ирина, 37 лет. Диагноз – бронхиальная астма, киста яичника, фиброзно-кистозная мастопатия. Работает завучем школы, двое детей. Обратилась с жалобами на хроническую усталость, поверхностный сон, сухость и першение в горле, постоянное подкашливание, боли в шейном отделе позвоночника. После третьего сеанса в промежности появилось опухолевидное образование, которое было диагностировано гинекологами как острый бортолинит. Оно продолжало увеличиваться вплоть до седьмого сеанса, после чего самостоятельно вскрылось. Вместе с этим исчезла вся симптоматика бронхиальной астмы. 12 Давид, 3 года. Диагноз. Постпрививочный менингоэнцефалит. Мозжечковая атаксия. Ребенок родился и рос совершенно здоровым. В трехлетнем возрасте была сделана плановая прививка против паротита. Через три месяца после этого ребенок однажды утром не смог встать на ноги. Со слов матери, они обошли всех невропатологов, инфекционистов и экстрасенсов города Ташкента без всякого эффекта. Не было не только единого мнения по поводу диагноза, но и назначаемое лечение не давало никакого эффекта. При обращении ребенок не может стоять на ногах, сидит, пошатываясь с маминой поддержкой, горизонтальный нестагм, из угла рта постоянно течет слюна, Отсутствие всякой координации, тонус мышц снижен, что-то типа медузы. После проведения исследования информационного гомеостаза становится понятно, какие структуры ЦНС повреждены. Первые сеансы привели в изумление не только родителей, но и меня. После третьего сеанса ребенок стал уверенно сидеть без посторонней помощи, встал на ноги и пошел с поддержкой за лямочки, исчез не стагм К пятому сеансу значительно улучшилась координация движений, в том числе и мелких. К концу курса исчезло слюнотечение. Второй курс лечения был проведен через две недели после первого. К середине курса ребенок пошел самостоятельно. Легко и уверенно берет мелкие предметы, появился умный взгляд. 13. Вадим, 13 лет. Диагноз «черепно-мозговая травма». Ушиб мозга, перелом основания черепа с повреждением пирамидки височной кости и лицевого нерва, психоорганический синдром, посттравматическая деменция. Год тому назад попал в тяжелую автоаварию. Два месяца находился в нейрореанимации в коматозном состоянии, после выхода из которого отмечались грубые интеллектуально мнистические расстройства. Поведение Навыки, соответственно, пятилетнему возрасту. Кроме того, нарушена координация, мелкая моторика, речь и мимика в связи с посттравматическим невритом лицевого нерва. После начала ИВТ в течение первых четырех-пяти сеансов пациент стал взрослеть прямо на глазах. Со слов сопровождающей его матери в обиходе появились фразы, Уместные шутки, которых не было ранее, несмотря на то, что проводилось медикаментозное лечение согласно медицинским стандартам, стала улучшаться координация движений и практически полностью восстановилась речь. Явление неврита лицевого нерва стихли к концу первого курса лечения. В связи с необходимостью вернуться домой, семья приобрела аппарат мини и проводила в дальнейшем лечение на дому по рекомендованной схеме. Через год по телефону мать сообщила, что Вадим научился водить машину, играет на гитаре, пишет стихи, учится в школе с английским уклоном. Он не только ничем не отличается от своих сверстников, но и во многом их превосходит. Лечение аппаратом проводилось с краткими перерывами в течение одного года. 14 Наталья, 54 года. Диагноз – ревматоидный артрит, хронический пиелонефрит. Ревматоидным артритом в активной форме страдает в течение 5 лет. Жалобы на общую слабость, плохой сон, боли, припухлость и деформацию пясно-фаланговых суставов кистей рук, боли и ограничение объема движений в плечевых, локтевых и коленных суставах скованность по утрам, изжогу, тенденцию к запорам, давящие боли в области сердца. После начала лечения отмечалась выраженная положительная динамика. После двух сеансов полностью ушли боли в сердце и значительно уменьшилась изжога. Уменьшение боли в суставах и увеличение объема движения стали отчетливыми после шестого сеанса. Наладился сон и стул. После восьмого сеанса больная заявила, что она самостоятельно помылась в ванне впервые за последние четыре года, так как боли и скованность в суставах не позволяли ей не только забраться в ванну, но и одевалась она исключительно с посторонней помощью. Но самое интересное, что через полтора месяца больная заявила, что у нее в районе коленного сустава исчезло большое родимое пятно. Видимо типа гемангиомы. Пациентка всю жизнь его стыдилась, в связи с чем носила только длинные платья либо брюки. На лечебные сеансы приходила в спортивном костюме, поэтому я о нем и не догадывался. Пятнадцатое. Геннадий, 56 лет. Диагноз – спондилоартроз L4, L5, S1. Левосторонняя – люмбоэшиалгия. Работает директором крупной строительной фирмы. Приходится много бывать на объектах, однако постоянные и сильные боли в левой ноге, возникающие после недолгой ходьбы 50 метров, и они менее по наружно-боковой поверхности левого бедра затрудняют выполнение служебных обязанностей. Практически все время передвигается в автомобиле. После четвертого сеанса интенсивность боли снизилась на 40% по отзывам пациента. К концу курса лечения передвигается пешком и даже по лестнице, перестал использовать анальгетики. 16. Николай, 11 лет. Диагноз – энурез. Страдает ночным недержанием мочи с детства, психотерапевтические и медикаментозные методы лечения эффекта не приносили. По этому поводу сильно комплексует. Родители каждую ночь будят около 24 часов. Энурез прекратился после пятого сеанса и до конца курса лечения, 10 сеансов. А также в дальнейшем более не повторялся. Однако самое интересное сообщил отец пациента. У второго сына, младшего брата Коли, также исчез энурез. Хотя он и не проходил в это время никакого лечения. 17. -е. Евгения, 65 лет. Диагноз? Церебральный атеросклероз. Атрофия зрительного нерва. Хроническая венозная недостаточность. Результаты лечения пациентка передала нам в стихах. Я слепа была, сутула, Неуверенным был шаг. Череп мой устал от гула, Вздутых вен синел зигзаг. Сердце, почки с железами, Мочевой пузырь заглох. Понимаете вы сами, организм был очень плох. Все лекарства испытала, воду в ступе что-то лочь. Я в газете прочитала, может лишь ледо помочь. Кресла мягкие в кабинах, бег часов песочных скор, как сидишь на именинах при улыбочках сестер. Век болячки я копила, В тело прятала, как в сейф, Минитагом отрубила, Я в ледо из хворей шлейф. Все теперь в комфорте члены, Всю округу видит глаз, Из недуга выйдя плена, Благодарна тем сейчас. То заботливой рукою За такой короткий срок Сделать смог меня такую, Что порхаю за порог. Домашний доктор Применение мини-тага Камертона возможно не только во врачебном кабинете, он предназначен в том числе и для самостоятельного поддержания здоровья дома, на даче, в поездке. В отпуск без головной боли. Частенько, окрыленные чемоданным настроением перед долгожданным летним отпуском, мы даже не задумываемся, что на курорте или в путешествии с нами что-то может произойти, А задуматься стоит, ведь обидно, когда отдых прерывается какими-либо неприятностями со здоровьем. Какие подвохи могут подстерегать на отдыхе? Во-первых, адаптация к другому часовому поясу, климату. Во-вторых, солнечные ожоги, перегревание организма. У любителей понырять, нередкость ссадины и ушибы. Ну и желудочно-кишечные расстройства, связанные с переходом на другую кухню и обильный питьевой режим. А теперь представим объем баула, если предусмотрительно будем брать на каждый чих отдельное лекарство, да и денег, сколько уйдет на закупку спецсредств. Так что ж теперь бедному туристу вообще никуда не ехать? Конечно ехать, потому что всю эту головную боль с подготовкой аптечки с успехом снимет мини-так камертон. С его помощью можно мгновенно устранить сосудистые проявления синдрома дезадаптации после длительных перелетов, а также дискомфорт после неумеренного потребления солнечных ванн у взрослых и особенно детей. Аппарат будет как нельзя кстати в случае, если вы пользовались защитным кремом, но все равно обгорели. Он снимет не только боль и воспаление, но предупредит образование волдырей и шелушения кожи. Проблем с животом тоже не будет, сколько бы вы ни пили и чего бы не ели, если хотя бы раз в день поставить аппарат на 5 минут на область пупка. Проверено на себе и других. Работает. Любителям активного отдыха и спорта ссадины, синяки и ушибы также не страшны. Достаточно подержать аппарат 15-20 минут на месте повреждения, и к вечеру вы о нем забудете. Часто болеющие дети. Кто они? Аббревиатура ЧБД, часто болеющие дети, к сожалению, давно уже стала привычной в педиатрической практике. Да и в центре «Образ здоровья» на часто болеющих детей приходится около 30% от числа всех пациентов. За годы работы у нас сложилось об этом контингенте определенное впечатление, которым я считаю важным поделиться с читателями-родителями. Как правило, Родители приводят к нам детей с определенным перечнем жалоб. Частые простуды, плохое горло, заложен нос, рецидивирующие атиты, снижен иммунитет, одна неделя в садике, три недели дома из-за соплей. Повышенная утомляемость, плохой аппетит, раздражительность, обидчивость, рассеянность, эмоциональная неуравновешенность, гипервозбудимость, то есть лор-патология сочетается с психоневрологической симптоматикой. Поскольку в нашем центре всем пациентам, независимо от жалоб, проводится комплексная компьютерная диагностика на клеточном уровне по всем органам и системам, мы провели специальную статистическую обработку более 200 карт ЧБД с диагнозами хронический ренит, хронический фарингит хронический тензилит, аденоиды 1-3 степени, гайморит, атит И вот что оказалось, если взять всех пациентов за 100%, то были выявлены Функциональные расстройства, центральной нервной системы у 65,8%, гипоталамуса у 68,4%, щитовидной 65,8%, шейного отдела позвоночника, у 71%, бронхолегочной системы, у 65%, почек у 65%, желудочно-кишечного тракта у 55,3%, сердечно-сосудистой системы у 65%. Явления аллергии были отмечены у 65,8%. После этого исследования стало понятно, что ребенок часто и подолгу болеет именно потому, что у него разлажена система управления, по-научному информационный гомеостаз, а по-простому разбалансирован организм. Применение аппарата так по определенной схеме давало прекрасные результаты по всему обнаруженному перечню проблем в нарушении системы управления организмом. После 10-дневного курса лечения у ребенка не только восстанавливался иммунитет, но и исчезала или значительно уменьшалась межполушарная асимметрия, что вело к гармонизации нервной системы, улучшались способности ребенка к обучению, память, внимание, координация движений. Дети становились более устойчивыми к вирусным интервенциям и практически переставали простужаться. А если все же это происходило, то длилось не более 2-3 дней в легкой форме. Конечно, применением аппарата наша помощь не исчерпывалась. Мы давали рекомендации по питанию, закаливанию и другим аспектам здорового образа жизни. Кроме того, оказалось, что в большинстве семей, где есть ЧБД, имеются напряженные отношения между родителями, что для ребенка является более сильным стрессом, чем для взрослых, а это однозначно ведет к угнетению иммунной системы. Эти вопросы мы помогали решить с помощью методики свиеша «Разумный путь». Также подключались светоимпульсная терапия, травные комплексы, Компьютерный подбор гомеопатических средств. Будь здоров, питомец. Для того, чтобы ощутить изменения в состоянии организма при использовании мини-тага Камертона, человеку нужно провести несколько сеансов, за исключением острого болевого синдрома, который снимается сразу же, будь то зубная, головная боль, приступ радикулита и так далее. В отличие от нас, Животные воздействие ощущают моментально. Кошки, собаки, хомячки и прочие домашние питомцы хорошо чувствуют аппарат. Ластятся к нему, трутся, стараются прислониться. Становится очевидно, что животному это приятно. Дело в том, что диапазон чувствительности у братьев наших меньших шире. Известно, что у собак во много раз острее обоняние и слух. Кошки видят в темноте, и биополе у них достаточно сильное. Многие знают, что кошка способна снять боль, полежав на проблемном месте. Домашние животные нередко берут на себя болезнь хозяина, но бывает, что им самим нужна помощь, и для этого вполне резонно использовать информационно-волновую терапию. Благодаря высокой чувствительности и ряду других факторов – Животным требуется значительно меньше процедур. Часто у собаки или кошки существенное улучшение заметно уже после первого сеанса, особенно если хозяин знает, на какие зоны воздействовать при конкретном заболевании. Однако даже если воздействовать не на ту точку, которая отвечает за функцию конкретного органа, а на соседнюю, польза все равно будет ощутимой, так как на теле существует густая энергоинформационная сеть, в узлах которой и находятся эти БАТ. Кроме того, можно руководствоваться здравым смыслом. Если отравление, полечить живот. Если собака поранила лапу, нужно лечить лапу. Как правило, после обработки раны с помощью аппарата животное сразу перестает хромать, потому что в первую очередь снимается боль и заживление происходит намного быстрее. То же самое относится и к воспалительному процессу. Послеоперационное заживление раны также происходит в 2,5-3 раза быстрее. Были в нашей практике и случаи, когда аппарат позволял избежать операции. Как лечить собаку или кошку, более-менее понятно. Посадил рядом с собой или взял на руки, направил аппарат и готово. Тем более, что, как я говорил, самому животному этот сеанс приятен. А что делать, например, с птицами? Им вряд ли будет приятно даже кратковременное ограничение свободы. В таком случае можно воздействовать опосредованно, обработать аппаратом воду, корм и тем самым приблизить их информационные свойства к свойствам живой здоровой клетки. После обработки аппаратом в течение 5-10 минут обычная вода приобретает свойства живой и сохраняет их на протяжении 1-2 недель, что способствует восстановлению поврежденных клеточных структур, оживляет обменные процессы в организме. Я хочу подчеркнуть, что не являюсь специалистом по болезням животных. Все, о чем рассказываю, опробовано на своей собаке и на домашних животных моих знакомых и пациентов. Так и накапливается информация но то, что аппарат действительно помогает нашим четвероногим и пернатым друзьям, утверждаю с полной ответственностью. Климакс не помеха. В старину была пословица «Бабе век — 40 лет». Пару столетий назад 50-летняя женщина считалась уже старушкой, а современные женщины в этом возрасте полны сил и желаний, ухожены, обаятельны и активны. У некоторых вообще в 50, как говорится, все только начинается. В то же время это средний возраст, в котором женщина переживает менопаузу. Многие ждут ее наступления с большой опаской. И не только потому, что связывают ее с приближением пары увядания, но и потому, что сопровождается этот период перестройки организма довольно неприятными симптомами. И получается, что проявления климакса мешают женщине нормально жить. А ведь есть метод поддержки здоровья, при котором климакс вовсе не помеха для привычного образа жизни. Еще в 2004 году была блестяще защищена кандидатская диссертация руководителя Центра информационной медицины города Калининграда «Мельченко» на тему «Информационно-радиоволновая диагностика и терапия при климаксе у женщин». За три года работы над темой было обследовано 1290 женщин в возрасте от 40 до 55 лет которые на приеме предъявляли различные жалобы на нарушение сна, раздражительность, плаксивость, депрессии, приливы, колебания артериального давления, снижение либидо и так далее. По сложившейся традиции, такие пациентки наблюдаются у различных специалистов, гинекологов, невропатологов, эндокринологов, терапевтов и других лечащих лишь отдельные симптомы, невольно отходя от основного принципа медицины, лечить не болезнь, а больного. Мало того, общепринятой тактикой является заместительная гормональная терапия, которая, как сейчас ясно, наносит непоправимый урон здоровью. Общепринятые методы диагностики, ультразвуковое обследование, лабораторные исследования – не дают возможности своевременно и правильно установить диагноз климактерического синдрома. Еще раз хочу напомнить, что компьютерная диагностика, применяемая в нашем центре, за один час комплексно и высокоинформативно исследует нервную, эндокринную, иммунную, бронхолегочную, сердечно-сосудистую, мочеполовую системы, И желудочно-кишечный тракт, после чего становятся понятными все нарушенные информационные связи в организме. Именно в связи с этим и высокой эффективностью аппарата МиниТАК стали возможными потрясающие результаты, отраженные в диссертации. При первой стадии отмечалась более высокая эффективность лечения, выздоровление у 72,3% пациенток и значительное улучшение у 27,7%. Во второй стадии отмечалось увеличение эффекта при сочетании с фито- и гомеопатической терапией, выздоровление у 31,1%. Значительное улучшение у 67%, без перемен 1,9%. При третьей стадии климактерического синдрома выраженный терапевтический эффект наступал в случае сочетанной терапии. Воздоровление 27,5%, значительное улучшение 62,8%, без перемен. 9,7% после одного курса лечения. Естественно, что указанные соотношения меняются к лучшему при повторении лечебных курсов. Эти цифры примерно совпадают и с моими наблюдениями в ходе работы с пациентами. Вот теперь и посудите сами, что лучше, принимать гормоны и опасаться осложнений или восстанавливать здоровье физиологическим, эффективным и безопасным методом информационно-волновой терапии. Тем более, что аппарат можно приобрести в личное пользование и лечиться им дома под наблюдением доктора, а заодно и другим членам семьи помочь. Чтобы грядки были в радость. Положительный эмоциональный заряд, возникающий в ожидании поездки на любимую дачу, вызывает реальный подъем жизненных сил и как следствие повышения болевого порога, то есть снижение чувствительности к боли. В связи с этим часто возникает переоценка собственных возможностей в плане выполнения объема различных работ. Подъем тяжестей, работа в наклонку и так далее. Перегрузка позвоночного столба и других систем может приводить к обострению старых процессов – радикулитов, миозитов, плекситов, а также к гипертоническим кризам, срывам ритма сердечной деятельности, ишемическим приступам, простудным заболеваниям. Кроме того, неизбежны мелкие травмы, ссадины, царапины, порезы и прочие следствия неуемных трудовых порывов. Как же сберечь здоровье и радость от общения с природой? Прежде всего, это адекватная оценка соотношения собственных сил, возможностей и уровня здоровья с предполагаемым объемом работы. Второе. Незаменимым подспорьем на даче может явиться мини так Камертон. Используя его по БАТ, Из приложенного к аппарату иллюстрированного атласа и болевым зонам можно добиться быстрого и надежного эффекта восстановления здоровья в условиях, когда квалифицированная медицинская помощь труднодоступна. То же касается различных стоматологических проблем. Парадонтоза, зубной боли, повышенной чувствительности эмали и так далее. А в случае мелких травм эффект от использования аппарата проявляется прямо на глазах. Все заживает намного быстрее, чем обычно, и без воспалительных осложнений. Грипп не пройдет. Как сохранить и укрепить иммунитет, чтобы противостоять вирусным атакам? Во-первых, вести здоровый образ жизни. Достаточный сон, рациональное питание. Положительные эмоции от любимой работы, семьи, умеренные физические нагрузки создают прочную основу для успешного функционирования иммунной системы. И наоборот, несоблюдение этих банальных и всем известных условий незаметно подтачивает имеющиеся резервы. Во-вторых, представительство иммунной системы есть в различных органах, в миндалинах носоглотки, под слизистым слоем тонкого кишечника, аппендикса, печени, селезенки, легких. Кроме того, сама иммунная система находится под управлением нервной и эндокринной систем и в тесной взаимообусловленности. Так что от состояния всех этих элементов зависит и эффективность иммунитета. Проверить, все ли в порядке в этой сфере с успехом помогает комплексная компьютерная диагностика, которая не только оценивает степень нарушения, но и ее причину. А когда на причина — цепочка вовлеченных в патологический процесс органов и систем, тогда лечение превращается в удовольствие и для пациента, и для врача. Один чувствует улучшение с каждой процедурой, а другой думает, что, мол, не лаптим щи хлебаем, и гордится за свою профессию. В-третьих, можно использовать различные так называемые натуральные адаптогены — женьшень, китайский лимонник, эфирные масла, чеснок, ну и испытанный витамин С. В-четвертых, А может быть, это надо поставить на первое место вместо того, чтобы поддаваться панике, нагнетаемой СМИ и соседскими сплетнями о нашествии вирусов в короне и без, нужно держать в голове мысль за слон. Этот вирус слишком слаб, чтобы подорвать мой могучий иммунитет. Я крепну с каждым днем. Мне некогда болеть. Ну и в пятых. Лучше иметь в резерве мини-так-камертон. Его уместно применять и в стадии укрепления защитных сил организма и нарушения функции других органов, если таковые обнаруживаются на диагностике. И в тот период, когда вирус все же проник внутрь и начал свою разрушительную деятельность, во избежание тяжелых осложнений. Летящей походкой. Диагноз «артрит», «артроз». Звучит как приговор, потому что официальная медицина считает эти заболевания неизбежными и неизлечимыми. Терапия бессильна перед такими болезнями, и только хирурги могут предложить поставить искусственный сустав, хоть коленный, хоть тазобедренный, за очень внушительные деньги. Но это не значит, что человеку остается смириться с положением и тихонечко скрипеть по жизни, поскольку информационно-волновая терапия помогает больным не только избавиться от болей в суставах, но и восстановить частично или полностью их утраченные функции. За счет настройки на природный код Радиосигнал, подаваемый мини-тагом-камертоном, клетки и ткани, возвращаются к прежнему режиму функционирования, и для них начинается новая жизнь. По специально разработанной схеме лечения у каждого больного можно откорректировать работу всех органов и систем, благодаря чему пациент попутно прощается с бессонницей, гипертонией, ишемией, запорами, аллергией и так далее. В этом заключается полилечебный эффект аппарата. В запущенных состояниях подключаются хондропротекторы, содержащие глюкозамин и хондроитин, участвующие в формировании хрящевой ткани. Глюкозамин отвечает за смазку, делая хрящ эластичным, подвижным, растяжимым. Хондроитин дает объем хрящу и предохраняет его от разрушения. Эти вещества являются наилучшими средствами для лечения болезни суставов, так как они вместе с мини Камертоном непосредственно воздействуют на причину болезни, а не просто маскируют их проявление. Сколько раз было, что после лечения в нашем центре пациенты забывали про свою боль и говорили «прощай, артритом», И артрозом, уходя летящей походкой, подчас забывая свои клюшки и с хорошим настроением. Информационная медицина шествует по миру. Когда передовые медицинские технологии, разрабатываемые и внедряемые в нашем центре, заинтересовали Европейскую Академию естественных наук, она пригласила нас на международный конгресс в Ганновер в июне 2005 года где наша технология была отмечена почетным дипломом европейской академии естественных наук но самое главное даже не в этом а в том что там на немецкой земле произошли знаменательные и особо теплые встречи с такими крупными отечественными авторитетами как академик нюмы вакин академик савелов дерябин академик гальпирин с некоторыми наметился ряд серьезных проектов которые мы реализовали. Надо сказать, что слух об информационно-волновой диагностике в то время пошел по всему миру. Месяц спустя после конгресса к нам приехал из Стокгольма директор Института альтернативной медицины и был очень удивлен и доволен точными результатами, которые он перепроверил и убедился в нашей правоте. Итогом этого явилось Официальное приглашение вашего покорного слуги в Швецию на чтение цикла лекций по информационной медицине. так стал потихоньку завоевывать страны и континенты, несмотря на отчаянное сопротивление представителей фармбизнеса. Так, например, чиновники Австралии подсчитали, что применение аппарата в домашних условиях в пять раз сокращает затраты среднего австралийца на медстраховку посещения врачей и затраты в аптеках. После этого они стали препятствовать официальному продвижению мини-тага в систему здравоохранения. Но люди уже смекнули, что к чему, они стали обращаться к нам напрямую, а мы рассылать аппараты по почте. Уже тогда люди начинали понимать, что фармпрепараты не так безобидны. Статистика говорит, что ежегодно от лекарственной болезни, то есть от того, что индуцировано вмешательством фармацевтических препаратов, в мире погибает несколько тысяч человек. Традиционный медицинский подход ставит во главу угла лечение болезни в одном органе человека за счет других. Моя же цель — Лечить людей только естественными методами, вернуть своему пациенту целостность, настоящее здоровье, радость жизни. Те способы лечения, которые мы применяем в нашем центре, действительно редки, и, пожалуй, в такой комбинации в других медицинских центрах не встречаются. Девита. Резонансная аптечка. История эмпирического исследования частот, свойственных нашему здоровью, насчитывает сто лет. За это время ученые из разных стран аргументированно доказали, что клетки различных органов работают на определенных частотах, а любой патологический процесс характеризуется тем, что частотные характеристики меняются и искажаются. Был скрупулезно и дотошно составлен реестр частотных характеристик здоровых органов человека и животных, и тогда ученые подошли к идее, лежавшей буквально на поверхности. Зная, какие частотные характеристики свойственны здоровым структурам, и зная о фундаментальном законе резонанса, можно попробовать восстановить нарушенные электромагнитные колебания и таким образом налаживать здоровье. Для того, чтобы проверить идею на практике, нужны были эксперименты, добровольцы, инженеры-конструкторы, схемотехники, электронщики. И так случилось, что в одной из российских компаний такой коллектив объединился? и в 1993 году ими было разработано и выпущено первое устройство, воспроизводящее частотные характеристики здоровых органов и посылающее эти сигналы в организм. Организм на воздействие реагировал прекрасно, он как родные воспринимал посылаемые ему здоровые частоты и настраивался на них именно благодаря резонансным явлениям. Ослабленные колебания органа, вступая в резонанс с колебаниями, исходящими от генератора, подстраивались по принципу камертона. Клетки начинали чувствовать себя лучше, работать эффективнее, и к человеку возвращалось здоровье, уходила симптоматика, у него появлялась энергия, нормализовались жизненно важные показатели. С этой компанией первопроходцем в области биорезонансных технологий в нашей стране, я дружу уже много лет. Меня очень вдохновляет сам ее девиз – призвание «исцелять». В настоящее время компания называется The Holding и выпускает серию устройств «Девита», помогающих корректировать здоровье именно на тонком энергоинформационном уровне – Около 15 лет я ежедневно пользуюсь сам и рекомендую пользоваться этими устройствами своим пациентам. Уверен, что они должны быть в каждой семье, как, например, сейчас мобильные телефоны являются атрибутом любого человека, даже школьника. Но если мобильные телефоны здоровья не прибавляют, а наоборот вредят, особенно молодежи, то устройство Devita являются современными технологичными девайсами, поддерживающими и укрепляющими здоровье, а это очень ценно, согласитесь. В июне 2016 года вместе с руководителями компании Коноплевой и Новиковым мы участвовали в круглом столе «Инновационные технологии комплементарной медицины», прошедшем в Государственной Думе РФ по инициативе Ассоциации Качества Жизни. Нашей задачей было продемонстрировать ресурсы и перспективы технологий Devita перед очень взыскательной аудиторией, учеными, врачами, представителями исполнительной и законодательной власти. Видя какой колоссальный резонанс возник к затронутой нами теме у участников круглого стола, И опираясь на результаты применения технологий Девита пользователями из России, Греции, Германии, Прибалтики, Казахстана, Австралии, это далеко не полный список, я еще тогда сделал уверенный вывод, что интеграция биорезонансных здоровьесберегающих технологий в систему здравоохранения принесет огромную пользу в государственном масштабе. Если каждая семья, как ячейка общества, будет иметь дома эти современные технологичные девайсы и пользоваться ими, то здоровье и каждого члена семьи и семьи в целом будет неуклонно укрепляться. Несмотря на явные успехи технологий, мы постоянно сталкивались со, скажем мягко, неоднозначным восприятием биорезонанса в кругах врачей и широкой общественности. Что далеко ходить? Даже Википедия классифицирует концепцию биорезонанса как псевдонаучную, а если почитать статьи в интернете, то можно наткнуться на такие обличительные ярлыки, как «шарлатанство», «пустышка» и даже «обман под маской медицины». Все это привело нас к мысли о необходимости проведения клинических испытаний приборов с точки зрения доказательной медицины, чтобы, как говорят, комар носа не подточил. Стратегия самая лучшая во все времена. Если методу дается независимая экспертная оценка в кредитованной организации, причем в плацебо-контролируемом эксперименте, то это, поверьте, дорогого стоит. Для проведения исследования эффективности устройств Девита мы обратились в клиническую лабораторию Московского областного научно-исследовательского клинического института МУНИКИ. Проверка велась путем воздействия на сыворотку крови людей с различными болезнями. Применялись новые технологии диагностики, которые показали потрясающие результаты режимов детоксикации, повышения иммунитета, кровообращение, лимфа и детокс, энергия. По итогам эксперимента мы сделали видеоотчет, где о своих выводах и впечатлениях рассказала руководитель клиники диагностической лаборатории Моники, заведующая кафедрой клинической лабораторной диагностики ФУВ Моники, доктор медицинских наук, профессор Светлана Николаевна Шатохина. Ее интервью есть в свободном доступе в интернете, и вы при желании можете с ним ознакомиться. Исследование в Монике было только первой ласточкой. За ним последовали новые клинические испытания в России, в Греции, на Кипре. За 30 лет существования приборов Дэвита они, без преувеличения, нашли своих приверженцев по всему миру. Используя данные приборы, мы можем поддерживать и восстанавливать свое здоровье естественными, адекватными методами биофизической регуляции, сочетающими экологичность, высокую эффективность, полную безопасность, научную обоснованность, простоту и удобство в эксплуатации, отсутствие побочных эффектов, аллергических проявлений, осложнений. Поскольку сами устройства затрагивают сферу энергетических процессов, протекающих в организме, они уже являются шагом вперед по сравнению с методами химической регуляции метаболизма с помощью лекарств. Второй плюс: программы в этих устройствах скомпонованы с учетом многих этиопатогенетических взаимосвязей, что существенно повышает эффективность воздействия. Биорезонанс прекрасно сочетается с гомеопатией, остеопатией психотерапией и психологическим консультированием, а все эти направления — звенья одной цепи, поскольку практически всегда начало заболевания, его корни и причины скрываются в других сферах человеческой личности — психоэмоциональной, энергетической, информационной, духовно-нравственной. Как говорил небезызвестный Козьма Прутков, «Зрить надо в корень». Для достижения полного выздоровления работать надо со всеми уровнями комплексно. Создавая индивидуальный комплексный подход, мы начинаем восстанавливать здоровье на всех уровнях – физическом, психологическом, энергетическом. И тогда человек чувствует себя бодро, у него хорошее настроение и ничего не болит. У него есть желания, стремления, мечты, и он готов их реализовывать, потому что чувствует в себе запал энергии. В линейку Дэвита входят три устройства. Ритм, АП и Energy. Все они являются генераторами сверхмалых, низкоинтенсивных электромагнитных колебаний, воздействие которых восстанавливает механизмы саморегуляции в организме. Дэвита ритм. Регуляция работы органов и систем. Дэвита ритм. Высокоточный генератор сверхслабых электромагнитных излучений с частотами, свойственными здоровым клеточным структурам. Благодаря нормализации энергоинформационных характеристик, органы и системы улучшают свою работу, вследствие чего восстанавливается здоровье человека, настраиваются процессы саморегуляции как на физическом, так и на психоэмоциональном уровне в современном мире не всегда удается последовательно придерживаться концепции велнес особенно это актуально для мегаполисов с их постоянными стрессами стремительным образом жизни и отравленной окружающей средой устройство дэвида ритм призванный помочь организму поддерживать нормальный тонус эффективно работать даже в условиях неблагоприятной внешней среды прибор мягко и безопасно воздействует на организм человека, не нарушая его энергоинформационное равновесие ни в целом, ни локально. Другое важнейшее преимущество — это наличие автоматических программ для курсового поддержания здоровья. В базе прибора около тысячи программ. Каждая из них — это набор частот, направленных на восстановление не только непосредственно страдающего органа, но и смежных, тесно взаимосвязанных с ним органов. Девита-Айпи АП. снижение инфекционной, паразитарной и токсической нагрузки на организм. При снижении иммунитета создаются условия, при которых в организме активизируются инфекции в виде вирусов, бактерий, грибков, паразитов и простейших у каждого микроорганизма есть своя специфическая частота свое специфическое электромагнитное колебание которое входит в определенные резонансное взаимодействие с нашим организмом в результате чего возникают нарушающие его жизнедеятельность воспалительные и инфекционно токсические процессы при воспалительном процессе медики прописывают соответствующие лекарства против признаков интоксикации головной боли слабости температуры и так далее. Но далеко не всегда есть средства, которые работают не с симптомами, а с причиной. Той инфекции, которая вызвала воспалительный процесс. Вирусные инфекции, поскольку они внутриклеточные, для лекарств пока недосягаемы, ведь с патогеном придется убить и клетку. С бактериями привыкли бороться с помощью операции «выжженная земля» применяя антибиотики, которые уничтожают все живое, не разбирая, вредное оно или полезное. И надо учесть, что бактерии быстро обучаются устойчивости к лекарствам. Для того, чтобы мягко, без последствий и побочных эффектов убирать инфекцию, был создан аппарат DEVITA-AP. AP означает «антипаразитарный». Частотные характеристики непрошенных гостей, так и норовящих проникнуть в брешь нашей иммунной системы, еще в 20-е годы прошлого века начал исследовать и классифицировать американский ученый Ройл Реймонд Райф. Данные из его обширного реестра стали основой программ антипаразитарного прибора. Микроорганизмы имеют свойство мутировать и приспосабливаться, тем не менее базовая частота у них является неизменной. Базовая частота – это специфические черты, определяющие принадлежность живых существ к их виду. Этот неповторимый частотный код не меняется, что и дало возможность ученым, измерив его, подобрать способы избавлять организм от вирусов, бактерий, грибов и паразитов. И действует этот метод также по принципу резонанса. Я уже упоминал эксперименты, когда многократно усиленный человеческий голос заставлял хрустальный бокал лопаться. дэвито А.П. генерирует электромагнитные колебания с такими же частотными характеристиками, как у патогенных организмов, но гораздо большей амплитуды, что беспощадно и бескомпромиссно разрушает всех незваных гостей. Воздействие направляется на определенную разновидность микроорганизмов, не затрагивая другие микроорганизмы и человеческие клетки. Устройство в данном случае работает как снайпер, прицельно и адресно, эффективно и надежно. В это многим сложно поверить сразу, но с его помощью можно уничтожить любую инфекцию. До сих пор не было ни одного диагноза и возбудителя болезни, против которого не существовало бы программы, и дают они действительно феноменальный результат. Надо заметить, что прибор содержит программы, направленные не только на устранение патогенов, но и на очищение организма от токсинов и продуктов обмена. В результате происходит естественное оздоровление лимфатической системы, а это значит укрепляется наш иммунитет. DeVita Rhythm и DeVita AP представляют собой полноценную повседневную резонансную аптечку. Эта сладкая парочка позволяет нам не только быть защищенными и гармоничными в своей внутренней деятельности, но и успешно отражать нападки патогенной микрофлоры. DeVita Energy — регуляция уровня энергии. Давита Энерджи воспроизводит электромагнитные волны, которые оказывают на организм гармонизирующие действия за счет снятия энергетических блоков, возникающих в результате эмоциональных проблем, существующих в жизни у каждого человека. Теория гомотоксикоза. Одним из краеугольных камней технологии Дэвита является теория гомотоксикоза доктора Ркевега гласящее, что в развитии любого заболевания имеет место интоксикация, возникающая и развивающаяся стадийно и последовательно. Вначале интоксикация проявляется остро, доставляя ощутимые неудобства в виде явных симптомов воспаления, где бы то ни было, поэтому сразу же вызывает пристальное внимание пациентов и врачей и нещадно подавляется, что приводит к хронизации процесса и в дальнейшем даже к опухолевому росту в финальной стадии. Вот почему очищение организма является первостепенной задачей для полного исцеления и качества жизни. Серьезно увеличивают степень эндогенной интоксикации продукты жизнедеятельности патогенной микрофлоры, бактерий, вирусов, грибков, паразитов и простейших. Классический способ их изгнания и уничтожения ⁇ медикаментозный, но на сегодня фармакотерапия в большинстве случаев действует лишь как неотложная помощь, причем не всегда эффективная. Мало того, она, как вы сами понимаете, усугубляет уровень интоксикации, что значительно сужает возможности эффективной и безопасной терапии проблем ЖКТ. Будь то гастрит, язвенная болезнь желудка, и двенадцатиперстной кишки, желчекаменная болезнь, панкреатит, гепатит и так далее. Устройства девита, действуя совместно и комплексно, оказывают мягкое, эффективное и безопасное воздействие на все звенья патогенеза. Снимается стресс, повышается иммунитет и уровень жизненной энергии. Восстанавливается высокая функциональная активность ослабленных органов. Происходит уничтожение патогенной микрофлоры быстро, надежно и побочных эффектов, а также полное очищение организма. Принципы комплексного синергетического воздействия В последнее время активно начала популяризироваться тема инфекций и паразитов как причины многих болезней. Такие волны на моей памяти поднимались неоднократно и наверняка еще будут появляться в общественном сознании, СМИ и медицинской среде. Между тем, совершенно ясно, что до тех пор, пока в организме не будут созданы определенные благоприятные условия для внедрения и размножения патогенной микрофлоры, никто незваный к нам в гости не придет. Конечно, я имею в виду уровень эндогенной интоксикации и состояние иммунитета, а это очень взаимосвязанные понятия. С другой стороны, Если говорить о боеготовности, то работать лучше на опережение, не доводя до внешнего вторжения, то есть всегда иметь крепкую, своевременно реагирующую и здравомыслящую иммунную систему. Совместное применение Devita Rhythm, Devita AP и Devita Energy По детально разработанным схемам дает комплексный синергетический эффект по основным механизмам развития любого патологического процесса диагноза. Принципы, заложенные в схемах. Принцип детоксикации, принцип дренажа, принцип обеспечения энергии, принцип усиления и нормализации функции основных жизненно важных органов и систем Принцип уничтожения патогенной микрофлоры, наиболее часто встречающийся в практике. Сочетание этих принципов в любом случае улучшит ситуацию со здоровьем, в ряде ситуаций предупредит и профилактирует осложнения, обострение, а то и вовсе не даст проблеме развиться и укорениться. Большим достоинством резонансной аптечки является то, что портативные приборы можно использовать и дома, и на работе, и в отпуске. Отпадает надобность куда-то ходить на процедуры или по любому поводу бежать на консультацию к врачу. Эти поводы, то есть самые распространенные проблемы со здоровьем, собраны в интуитивно понятные комплексы, в которых легко разберется и ребенок. Сон, стресс, простуды, проблемы с ЖКТ, сердечно-сосудистой системой, опорно-двигательным аппаратом, аллергия, травмы. Мужское и женское здоровье. Вот далеко не полный перечень сбоев, которые помогают устранить комплексы из резонансной аптечки. Для каждого комплекса составлены подробные методики применения, что позволяет каждому желающему использовать приборы самостоятельно для эффективной регуляции состояния организма и проводить своевременные меры по укреплению своего здоровья, а значит, предотвращению самых разных заболеваний. Действие приборов распространяется не только на решение проблем со здоровьем, но и на усиление ресурсов, которыми обладает наш организм. Например, есть спецпрограммы, направленные на увеличение силовых показателей, нормализацию тонуса мышц, детоксикацию, что позволяет быстро восстановиться после больших физических нагрузок. Также есть программы, улучшающие когнитивные способности. Память, внимание, Сосредоточенность. Все больше людей в разных странах пользуются в повседневной жизни резонансной аптечкой, а отдельной интересной страницей в истории технологий Девита стало знакомство с ними монахов, живущих на святой горе Афон. Девита на Афоне. На Афоне мы, четверо друзей единомышленников из команды The Holding, побывали трижды. Целью нашего паломничества было рассказать монахам о возможностях технологии Девита и предложить им использовать приборы для поддержания здоровья. Вы спросите, как? Неужели и монахи-святогорцы болеют? Когда я ехал на Афон в первый раз, у меня тоже было несколько иллюзорное представление – Я полагал, что эти люди по-другому устроены, и был уверен, что к ним меньше липнут болезни, так как ведут аскетический образ жизни на природе, едят простую пищу и непрестанно находятся в молитвенном труде. Безусловно, они отличаются большим духовным здоровьем и стрессоустойчивостью, но болеют так же и тем же, чем и мы, люди мирские и суетные. С той лишь разницей, что совершенно по-другому относятся к своему состоянию. Онкология встречается у них намного реже, я думаю, именно потому, что они со смирением относятся к болезни и стойко переносят ее, не прекращая молитвы и труда. Тем не менее, к врачам они тоже обращаются и очень благосклонно встретили наш десант, когда мы впервые прибыли на Афон. Получив в Греции специальный документ — визу на посещение Святой Горы, мы приплыли туда на катере и затем объехали 15 монастырей, проводя обследование монахов и рассказывая о возможностях приборов Дэвита. К большой радости между нами возникли понимание и связь, сохраняющаяся до сих пор. Мы переписываемся со святогорцами через переводчика, сопровождавшего нас в поездке. Третью экспедицию на Афон мы предприняли в 2016 году. Некоторые места, монастыри уже запомнились своими чудотворными иконами и святынями. Многие монахи, прошедшие обследование у нас и пользующиеся устройствами Девита, уже узнавали нас и рассказывали о своих результатах. Но все по порядку. Как и раньше, первым монастырем на нашем пути был Ватопед с чудотворными иконами отрада и утешения и одними из самых известных и почитаемых святынь поясом Пресвятой Богородицы, частицей животворящего креста и мощами Иоанна Златоуста. Увидеть и прикоснуться к ним — великая радостная возможность. От прямого контакта с мощами меня всегда бросало в жар, а по коже бежали мурашки. Особенно это было заметно, когда ковчег со святыней возложили каждому из нас на голову и благословили. Это не выдуманное, в благоговейном экстазе легко внушаемой личности, а вполне конкретное физическое ощущение, воспроизводимое и в других случаях в большей или меньшей степени. В этот раз паломничество было усиленно и качественно, и количественно. К нам присоединился партнер из Греции, здорово облегчивший общение, так как физических возможностей нашего гида уже не хватало. Я был приглашен в команду именно как врач и ездил в паломничество со своей диагностической аппаратурой. В эту поездку я впервые взял с собой комплекс «Кристалл». Ну и подарочных комплектов приборов было больше, так как мы запланировали посетить 10 монастырей, 3 кельи и 2 скита. Об одном хочу рассказать особо. Скит святой Анны, матери Пресвятой Богородицы, бабушки Иисуса. Это группа келей, высоко в горах, примерно на высоте 400 метров над уровнем моря, на скалистом утёсе, куда нет другой дороги, кроме как пешком или верхом на мулах. Казалось бы, 400 метров, какой пустяк, но это лестница афонского серпантина, чтобы подняться по нему требуется примерно час непрерывной ходьбы. Среди густых зарослей и камней, осторожно обходя лепёшки, Оставленные мулами практически на каждой ступеньке, брели мы воодушевленные своей миссией с непрестанной молитвой, как и положено. Самое интересное заключалось в том, что когда мы, поднявшись, зашли в гостевую комнату, одновременно являющуюся лавкой с церковными сувенирами и выпили по стакану вкуснейшей холодной воды, предложенной отцом Гавриилом, усталость как рукой сняло а после принятия душа мы и вовсе стали полны сил. Этот день выпал на праздник Успения Пресвятой Богородицы, и впереди вечером ждала торжественная литургия. Представляете наше состояние. Нас угостили замечательным обедом и предложили отдохнуть, так как служба должна была длиться всю ночь, но сон не шел, Мы все были на высоте и физической, и энергетической, и духовной. Перемещались по Афону мы в основном на джипе с отцом Антонием. «Афонский серпантин» — это отдельная песня. Наш скромный и умелый водитель был очень рад, когда мы сделали ему тестирование здоровья и запрограммировали Давид-ритм, приехав на источник святого Афанасия Афонского. Вода в этом источнике течет с 962 года, не переставая, сохраняя постоянную температуру днем и ночью, летом и зимой. Наиболее теплый прием нас ждал в Великой Лавре, где отец Амвросий за два года набрал удивительные результаты эффективности используемых устройств Vita, у действующих монахов при онкологии, тяжелых заболеваниях суставов и позвоночника, заболеваниях сердца, диабете, псориазе, гипертонии и многих других. Мы провели диагностику, подарили комплект устройств отцу Христофоросу, долго беседовали с отцом Амвросием, что меня поразило, так это их жизнерадостность, и неутомимость, которая невозможна без наполненности сердца любовью. Тогда отец Амвросий посоветовал нам почитать книгу святого Парфирия Кавсаколивита Житие и слова». Очень сильна книга, которую я теперь рекомендую всем своим знакомым. Это было незабываемое путешествие. А наиболее важным и ценным для нас всех, и лично для меня, явилось то, что все встречи на Святой Горе были очень теплыми и завершались благословением нас на дальнейшее развитие. Трансфер-фактор. Школа для иммунитета. Наш организм постоянно подвергается испытаниям на прочность как извне, так и изнутри. Инфекции, травмы, стресс, воспаление, интоксикация, переродившиеся клетки. В результате повреждений организм болеет, стареет, разрушается. Для того, чтобы этого не происходило, иммунная система постоянно борется с агрессорами, но иногда не справляется с нагрузкой. Тому есть ряд причин. Иммунная система не распознает патогенного чужака, Встретился слишком сильный патоген? Клетки иммунной системы чересчур долго добираются до проблемного участка. Можно ли помочь иммунной системе стать более расторопной, сильной и сообразительной? Да. История открытия и изучения трансфер-факторов. Началось все в 1949 году, когда американским иммунологом Генри Шервудом Лоуренсом было обнаружено, что иммунная информация может передаваться не только между клетками в пределах организма, но и от одного организма другому. Для этого нужно ввести экстракт лейкоцитов, куда входят, Особые белки-пептиды, цепочки аминокислот, содержащие иммунный опыт другого организма. Иммунная система отдельного человека знает про ограниченное количество патогенов. Информация, поступающая с этими молекулами, восполняет пробелы. Они обучают иммунную систему распознавать потенциально опасных противников, отражать их нападения и быстро восстанавливать иммунный баланс, запоминать противников на случай встречи с ними в будущем. Назвали эти молекулы факторами переноса или трансфер-факторами – ТФ. В мире начались исследования тф и одновременно вырабатывалась технология их получения из донорской крови с дальнейшим созданием лекарственных препаратов для коррекции иммунной системы. Это был, несомненно, прорыв в лечении заболеваний, хотя существовали два серьезных «но». Во-первых, донорская кровь – материал небезопасный. Например, был риск заразить препарат вирусом герпеса или ВИЧ. А во-вторых, Для получения одной дозы ТФ требовалось 50 литров донорской крови, в связи с чем препарат получался крайне дорогим и дефицитным. Тем не менее, трансфер-фактора из донорской крови производили во многих странах, включая нашу. Положительный опыт их использования продолжал накапливаться и вызывал интерес и уважение в медицинском сообществе. Так? В 1987 году в СССР вышел в свет учебник иммунологии для студентов медвузов, автор Петров, в котором фактору переноса отведен отдельный раздел. И все же ученые искали способ сделать препараты доступными и массовыми. Вопрос решился в 1980 году, когда выяснилось, что ТФ одинаковы у всех позвоночных – людей, рыб, птиц. А раз они не специфичны, то их можно добывать не только из донорской крови человека. Молекулы ТФ были обнаружены в молозиве, их там 2% от общей массы и яичном желтке. Для чего они там нужны? Для правильного запуска иммунной системы у только что родившегося живого существа. ТФ можно было извлекать из молозива коровы, Оставалось лишь научиться сепарировать чудо-молекулы от других компонентов. И в 1989 году в Мексике был запатентован метод выработки ТФ из молозива путем двойной ультрафильтрации. Эта технология позволяла отсеять все вещества, способные вызвать у человека аллергические реакции. Выход был сравнительно небольшим. Из 50 кг сухого молозива получался 1 кг концентрата ТФ. В 1996 году один американский предприниматель выкупил патент у мексиканцев и организовал промышленное производство продукции на основе факторов переноса иммунной информации, получаемых из молозива коров и желтков куриных яиц. Способ получения целевых ТФ из желтков в очередной раз доказал, что все гениальное просто. Вместе с кормом курам давали ослабленные патогены, к которым организм кур невосприимчив. Иммунная система птицы вырабатывала и закладывала в желток молекулы иммунной памяти, откуда их извлекали и передавали людям получалась идеальная бесконтактная вакцинация, при которой ни куры, ни люди не страдали. Препараты ТФ, производимые американской компанией, практически с момента появления их в нашей стране подвергались самому тщательному исследованию, и в 2004 году за достижение в области биотехнологии компания-производитель была удостоена премии имени Блохиной РАМН. В том же году Минздравом РФ было издано методическое письмо «Иммунная реабилитация при инфекционно-воспалительных и соматических заболеваниях с использованием трансферфакторов», созданное на основе двухлетних клинических испытаний продукции в различных российских медвузах. Учитывая, что данные препараты позиционируются как БАТ, А к ним у Минздрава всегда очень настороженное отношение. Для трансфер-факторов было сделано исключение. И это справедливо, поскольку их действительно нельзя отнести ни к лекарствам, ни к биодобавкам. ТФ Это природный иммунопротектор, задача которого передавать организму ценную информацию о встречах с патогенами, раковыми и старыми клетками, а также усмирять слишком активный иммунный ответ. В методическом письме Минздрава РФ препараты ТФ рекомендуются при таких патологиях, как вирусные гепатиты Б и С, язвенная болезнь, ВИЧ-инфекция атопические состояния, остеомиелит, хламидиоз, описторхоз, псориаз, атопический дерматит, онкозаболевания. Клинические исследования, проведенные и продолжающиеся в настоящее время в Российском онкологическом центре имени Блохина показали, что применение ТФ в комплексной терапии у онкологических больных с выраженным иммунодефицитом в большинстве случаев приводит к нормализации показателей иммунного статуса и улучшению общего состояния пациентов. В рамках исследования было изучено влияние ТФ на противоопухолевую, и цитотоксическую активность НК клеток, клеток киллеров. Увеличение цитотоксичности получено в среднем с 18% до 80%, что практически приравнивается к действию ИЛ-2, интерлейкин-2, самый лучший иммуноактиватор в руках онкологов, который в десятки раз дороже и имеет ряд противопоказаний и тяжелых побочных эффектов. Таким образом, ТФ можно рассматривать и как средство первичной и вторичной профилактики онкологических процессов, и как один из инструментов блокирования или замедления их развития. Многими онкологами трансфер-фактор используется и как препарат прикрытия. ТФ существенно ослабляет побочные действия химической и лучевой терапии препятствует развитию тяжелых иммунодефицитов, нормализует показатели крови, то есть дает возможность врачу проводить лечение в полном объеме. В случаях, когда общепринятое лечение исчерпано, прогноз неутешительный и больному предлагается лишь симптоматическая терапия, многие врачи и в России и за рубежом рекомендуют трансферфактор в значительных дозировках. Есть уже сотни примеров, когда это приводит к резкому улучшению самочувствия и качества жизни больных, значительному снижению болевого синдрома и интоксикации, уменьшению или полному исчезновению асцита, улучшению показателей крови. Применение препаратов на основе ТФ из коровьего молозева и куриного желтка анализируется отечественными медицинскими учреждениями на протяжении уже почти 25 лет. В клинических исследованиях принимали участие Московская медицинская академия имени Сеченова, Санкт-Петербургская государственная медицинская академия имени Мечникова, Ростовский государственный медицинский университет, Алтайский государственный медицинский университет, больницы Новосибирска, Иркутска, Москвы, Ростова-на-Дону, Барнаула, клиники по борьбе со СПИДом. Имея в руках такой мощный природный иммунокорректор, И в ежедневной практике, наблюдая оказываемый им эффект, мы, доктора, естественно, постоянно делимся опытом и достижениями в применении ТФ при лечении и профилактике самых разных заболеваний. Колоссальная эмпирическая база и подчас фантастические результаты позволяют мне смело рекомендовать трансфер-фактор в качестве мощнейшего, безопасного, высококачественного восстановителя иммунной системы. Для того, чтобы не быть голословным, приведу высказывания известных ученых. Дадали, доктор химических наук, профессор, академик БПА, Зав. кафедрой биохимии Санкт-Петербургской медицинской академии имени Мечникова. Единственный перспективный путь против любой потенциальной инфекции состоит в том, что нужно поднимать иммунитет своего организма. Никакой фармацевтический препарат вам здесь не даст результата, а вот трансферфактор – это не лекарство, и биодобавка его трудно назвать, это компонент иммунной системы нашего организма. В мире вышло около 20 тысяч работ по трансфер -фактору. Продукт чрезвычайно хорошо изучен, это очень серьезно. Ни один фармацевтический препарат так не исследован. Факт остается фактом, что безопасность его абсолютно доказана. Боковой. Академик, профессор, заведующий детским инфекционным отделением ЦКБ с поликлиникой управделами президента РФ. Трансфер-фактор выходит на одно из ведущих мест в механизме воздействия на иммунологическую реакцию. Чем быстрее мы это осознаем, тем будет лучше, тем эффективнее мы будем лечить наших пациентов. Чижов, доктор медицинских наук, профессор Руден, заслуженный деятель науки РФ. Работая многие годы над проблемами долголетия, над тем, как добиться того, чтобы старость наша была осмысленной, яркой и динамичной, мы впервые получили результаты, которые действительно позволяют с уверенностью сказать, что мы можем этого достичь. Трансфер-фактор за каких-то коротких 6 недель у 70-летних людей снизил биологический возраст на 5-6 лет. Ни один препарат в мире еще не позволял достичь таких результатов. Дранник – доктор медицинских наук, профессор, президент Украинского общества специалистов по иммунологии, аллергологии, иммунной реабилитации завкафедрой иммунологии и аллергологии НМУ имени Богомольца. Один из препаратов, фигурально выражаясь безобидных для организма, Это трансферфактор, особенно трансферфактор плюс. Показана его очень высокая активность в исправлении работы одной из важных клеток иммунной системы, естественной киллерной клеточки, которая защищает организм от опухолей и внутриклеточных паразитов. Возможности трансферфакторов ТФ классик. ТФ-классик был первым продуктом линии для ежедневной поддержки хорошего самочувствия. Он способствует здоровому функционированию иммунной системы. В результате остальные системы организма работают слаженно, и человек полон энергии. Мой опыт работы с этим ТФ подтверждает, что его применение по определенной схеме быстро помогает часто болеющим детям стать просто детьми, веселыми, энергичными и, главное, здоровыми, а их родителям навсегда забыть про бессонные ночи рядом со страдающим ребенком. tf три формула и tf плюс Три-фактор-формула и плюс содержат TF-целевого воздействия, направленного на следующие инфекции, легочная хламидия, хеликобактер, цитомегаловирус, вирусы герпеса первого и второго типа, вирус эпштейна бар вирус Коксаки и другие. Препараты также активно используются в восстановлении здоровья людей, страдающих атеросклерозом. Это заболевание имеет инфекционную природу и его осложнениями, инфаркты, инсульты, язвенной болезнью, герпесом, хламидиозом и так далее. Основное свойство и достоинство трайфактор-формулы заключается в способности активизировать иммунную систему человека относительно специфических возбудителей, и это позволяет включать данный препарат в комплексную программу профилактики и восстановления здоровья всех людей, независимо от возраста и диагноза. ТФ-ренуво. Это мощный адаптоген, помогающий организму повышать сопротивляемость к широкому спектру ежедневных вредных воздействий, таких как нездоровое питание, чрезмерные физические нагрузки или психоэмоциональный стресс. Препарат способствует омоложению, повышению остроты ума и полному восстановлению организма, повышает жизненный тонус и энергию. ТФ bell -V. Бел-Ви натуральный модулятор женских гормонов, эстрогенов и онкопротектор. Помимо фирменного комплекса ТФ, он обогащен специальным набором ингредиентов для поддержки женского организма – фитоэстрогенами, растительными индолами и антиоксидантами. ТФ для мужчин. Препарат полностью соответствует своему названию – оказывает целенаправленное положительное воздействие на мужское здоровье. В его состав включена смесь растительных экстрактов и витамина D3 для поддержания сексуальной функции и удовлетворенности, а также здоровье эндокринной системы в целом. TF-глюкоуч. Действия препарата направлены на восстановление поджелудочной железы, поддержание нормального уровня глюкозы в крови и на оказание всесторонней помощи метаболической и эндокринной системам. Помимо ТФ, помогающего организму бороться с воспалительными процессами, непосредственно связанными с метаболической и эндокринной системами, в состав препарата входят минералы, лекарственные растения и фитонутриенты, которые, как показали клинические испытания, способствуют нормальные выработки гормонов, улучшению толерантности к глюкозе и поддерживает нормальную работу поджелудочной железы. ТФ Кардио. ТФ Кардио оказывает целенаправленную поддержку сердечно-сосудистой системе за счет сложного сбалансированного состава восполняет дефицит важных макро и микроэлементов, повышает защитные силы организма отодвигает старение клеток, повышает иммунитет, сохраняет активность и молодость. тф кардио оказывая влияние на сердечно-сосудистую систему, способствует укреплению противовирусной защиты. Это действительно серьезнейший препарат, хорошо исследованный и вполне оправдывающий сравнение с ларцом, наполненным драгоценностями. ТФ-рикол. Антиоксидантные свойства компонентов TF-рекол помогают бороться с оксидативным стрессом, вызванным свободными радикалами, которые, как полагают, вносят вклад в преждевременное старение и слабоумие. Таким образом, формула способствует снижению стресса и усиленной работе иммунной системы, что позволяет мозгу оптимизировать работу и полней использовать свои функции. Из личного опыта применения трансфер факторов в терапии. Пациентка 82 лет, запущенная стадия онкопроцесса с метастазами, уже дважды проводилось оперативное лечение, но опухоль стала расти еще быстрее. Химиотерапия на четвертом сеансе вызвала мерцательную аритмию, в связи с чем ее решено было прекратить. Пациентку отправили домой. На прием ко мне ее привезла дочь. При осмотре передвигается с большим трудом. Увеличение и отечность нижних конечностей больше справа. Ноги стали ватные, вздутие живота, ощущение быстрого насыщения, одышка при ходьбе, общая слабость, бессонница по ночам и частое мочеиспускание 3-4 раза за ночь, железодефицитная анемия, кашель, Возникший в связи с увеличением лимфоузлов средостения, оказывавших механическое давление на определенные нервные окончания, мерцательная аритмия, атеросклеротический кардиосклероз, тяжелейший астенодепрессивный синдром. Естественно, обобщать какие-либо чудеса исцеления у меня просто не повернулся бы язык, поскольку как врач я прекрасно понимаю всю сложность положения. Но надежда всегда со мной, даже когда единственное, что мы можем сделать, это облегчить ситуацию. Я предложил схему с совместным использованием устройств Дэвита и Трансферфактора. Далее приведу рассказ дочери. В медцентре «Образ здоровья» 4 ноября 2023 года сделали полную диагностику организма. Через два дня приобрели капсулы ТФ плюс фактор а также аппараты Девита ритм и Девита Energy, на которые Александр Тимофеевич записал дневные и ночные программы. Вечером этого же дня поставили ночную программу это была первая ночь когда мама спала до утра и ни разу не вставала в туалет теперь бессонница ушла спит когда до шести когда до восьми утра может встать в туалет один раз за ночь а то и ни одного за первую неделю сошел на нет кашель почти совсем ушла одышка ноги перестали быть ватными к концу месяца мама вернулась к привычному образу жизни готовит убирается гладит поливает цветы и так далее. Кровь на гемоглобин при выписке был 84, а сейчас через месяц 91. Мы продолжаем лечение по схеме, и я, честно говоря, вместе с пациенткой и ее дочерью восхищаюсь предлагаемыми наукой инструментами, которые есть у меня, а главное, могут быть и в руках любого доктора, и буквально в каждой семье. Приведенный пример реального восстановления мощи иммунной системы далеко не единственный. Я знаю бесчетное количество подобных историй от врачей, которые используют ТФ уже много-много лет. Конечно, любой инструмент будет работать лишь тогда, когда мы умеем им грамотно пользоваться. Иначе не исключены забавные ситуации, с которыми мне порой приходится сталкиваться на приеме. Однажды ко мне обратилась женщина 60 лет, предприниматель, с тревожным складом ума и эзотерическим мышлением. Предъявила жалобы на заложенность носа, искривления носовой перегородки нет, температуры нет, выделений из носа тоже, обоняние в норме, признаков простуды – ноль. Из-за заложенности носа в ночное время в горизонтальном положении просыпается, дышит по бутейку, Потом долго не может заснуть, встает утром разбитая. Проведя диагностику тремя разными методами, обнаруживаю проблему со стороны шейного отдела позвоночника. А у кого их нет в 60. Думаю, нет ли инфекции. Делаю ВРТ и нахожу два вируса гриппа и при этом никаких гриппозных симптомов. Удивительно! Пациентку эта находка, как ни странно, успокоила. То есть, Беспокоила не сама заложенность, а неясность причины, понимаете, запрограммировал аппарат David AP Mini, который беспощадно расправляется с любыми вирусами и бактериями, и для усиления порекомендовал трансфер-фактор. Она поблагодарила, обрадовавшись, что ей даже не придется покупать препарат, он есть у нее дома. Вот здесь я уже не просто удивился, а пришел в недоумение. Как у человека, знакомого с ТФ, вообще могли возникнуть подобные проблемы с иммунитетом? Но после нескольких вопросов в этой детективной истории все стало ясно. Пациентка просто употребляла препарат, как бог на душу положит, без всякой системы. Дал рекомендации, ушла еще более благодарной. Часть шестая. Лечить и исцелять. Глава первая. Индивидуальная стратегия здоровья. Есть такая хорошая пословица. Врач лечит, а природа исцеляет. Смысл очевиден. Лечить и лечиться можно всю жизнь, а исцелиться раз и навсегда. Людям, привыкшим годами сживаться со своими хроническими недугами, порой бывает сложно поверить, как это, раз и навсегда. Возможно ли такое? Используя в повседневной практике знания и навыки, полученные не только в медицинской академии, но и при изучении восточной медицины, философии, психологии и целительства, подтверждаю – возможно. Добиться исцеления человека мы можем только комплексно, системно и абсолютно индивидуально. Не бывает никаких шаблонов. Человек — совершенно уникальное существо с только ему присущими уникальными страданиями, поэтому к каждому из нас нужен особенный индивидуальный ключ. Универсальных отмычек нет и быть не может. С чего начать? Лучше всего начать с консультации. Она помогает понять уровень человека, его намерения, аккумулировать все проблемы, проанализировать, что помогло, а что нет, из предпринятых ранее способов лечения, подсказать другие варианты, наметить пути решения и сориентироваться, что делать в первую очередь. Как проходит работа с пациентом в Центре образ здоровья. Поскольку здоровье понятие целостное, я не позиционирую себя как узкий специалист и чаще всего выступаю как семейный врач. Спектр болезней, с которыми доводится иметь дело, очень широк, а возраст моих пациентов от совсем маленьких детей до пожилых людей. Обычный прием начинается с классического собеседования, в котором очень подробно и детально анализируются не только жалобы самого пациента, но и история их происхождения. Когда начали проявляться симптомы, от чего происходит их усиление или ослабление, как влияют те или иные факторы окружающей действительности, например, физическая, эмоциональная нагрузка, погода и так далее. Не меньшее внимание уделяется тому, что происходит у человека в психологическом и духовном теле, как он живет, о чем думает и переживает. Поскольку у меня нет ни цели, ни необходимости, ни желания уложиться в стандартные поликлинические 12 минут, Я позволяю себе роскошь общения с пациентом в рамках одного-полутора часов, но, конечно же, прием не сводится только к доверительному разговору по душам, в него входит инструментальное обследование с помощью нескольких диагностических аппаратов. Диагностические тесты, показывающие изменения на энергоинформационном уровне, помогают расширить картину, что и позволяет задавать вопросы из сферы психологии, которые напрямую относятся к возникновению заболевания, но почти никогда не звучат в беседе врача с пациентом в официальной медицине. Диагностика позволяет на разных уровнях развернуто и объемно оценить состояние человека и не просто выявить причины нарушения, но еще и определить ресурсы здоровья, что немаловажно, так как ресурс — это фундамент. Только на его основе можно что-то построить. Без восстановления должного уровня ресурсов вообще не может идти речь об эффективности лечения. И это моя принципиальная позиция таким образом спустя всего час полтора мы уже обладаем всей полнотой информации о физическом психоэмоциональном социальном и душевном состоянии человека на основании этого разрабатывается индивидуальная программа восстановления здоровья подчеркиваю не лечение болезни а восстановление здоровья во всем объеме Снять боль как симптом можно за один-два сеанса, но без кропотливой работы с причинами, корнями бессмысленно надеяться на стабильный результат». В рамках сознательной, ценностно ориентированной медицины возникновение и течение болезни можно рассматривать как индивидуальный учебно-воспитательный процесс, поэтому лечение без изменения в лучшую сторону мировоззренческого компонента будет попросту блокировать духовное развитие человека. Для того, чтобы человек выздоровел полностью, надо залезть в душу и деликатно избавить его от страдания при его полном согласии и осознании. Сотрудничество с пациентом, при котором врач выступает одновременно и психологом, оказывается намного более объемным и глубоким с точки зрения надежности и устойчивости результата. Легко впасть в иллюзию о волшебстве применяемых мной методов. Однако нужно понимать, психоэмоциональные проблемы действительно решаются в короткий период времени, но чтобы произошли изменения на грубом уровне в физическом теле, где уже сконденсировался какой-то конгломерат, необходимо не менее шести месяцев. Индивидуальная стратегия восстановления здоровья предполагает многоуровневый, многофункциональный подход к пациенту с учетом, что причины нарушения могут скрываться в инфекционно-токсической нагрузке неблагоприятные наследственности, на которую мы никак повлиять не можем, а можем только скомпенсировать нарушение мировоззренческой платформы, психоэмоциональном напряжении и высоком уровне стресса, съедающем все ресурсы человека. В рамках стратегии пациенту рекомендуется пройти определенный курс лечения с теми инструментами, которые есть в моем арсенале: ИВТ, биорезонанс, психотерапия, гомеопатия остеопатия и целый ряд других. Все они уместны и очень хорошо сочетаются между собой на основе гармонизации душевного состояния. Именно такой подход позволяет отказаться от привычного стереотипа лелеять свои болезни, называя их букетом, и приступить к формированию принципиально иного понятия – образа здоровья. Естественно, применение тех или иных лечебно-восстановительных технологий обосновывается и разъясняется пациенту. Он информируется, как будет происходить лечение и что можно ожидать. Я стараюсь донести до человека все, что входит в программу, которую мы с ним формируем вместе. Когда мы приходим к согласию и каждый шаг для пациента становится прозрачным и ясным, начинается собственный лечебный процесс. Первый этап на этом пути восстановление ресурсов. Найти то, что резонирует. Начать можно с самых простых, доступных нашему обыденному пониманию вещей, например, с приема трансферфакторов или с налаживания регуляторной деятельности организма и его очищения с помощью приборов серии «Девита». Попользуйтесь ими хотя бы 2-3 месяца, чтобы почувствовать результат. Не так важно, с чего именно вы начнете, выберите то, что ближе вашему менталитету. Главное – сдвинуться с мертвой точки и запустить работу. Разумеется, я отдаю себе отчет, что приобретение аппаратов, пусть даже одного прибора, а не всего комплекта или трансфер-факторов, это ощутимая трата, особенно для кошелька-пенсионера. И все-таки, в отличие от лекарств и услуг клиник, на которые большинство из нас уже привыкло расходовать немалые деньги, предлагаемые мной альтернативные методы, наоборот, помогают экономить бюджет. Посудите сами. Один раз вложившись, вы получаете инструмент, который будет исправно работать на вас, членов вашей семьи и даже домашних питомцев много лет. При регулярном использовании приборов ритм и АП расходы быстро окупаются, поскольку вы и ваши близкие меньше болеете, меньше используете медикаменты, а то и вовсе не нуждаетесь в них. Многие мои пациенты и знакомые, пользующиеся приборами на постоянной основе, спустя некоторое время замечают, что их домашняя аптечка стала выглядеть намного аскетичнее. Вы не пропускаете по болезни работу, теряя в заработке, Ваши дети не пропускают учебу, ну и так далее. Можно привести еще много аргументов в пользу целесообразности такого инвестирования в свое здоровье. Я смело рекомендую и Мини-Так-Камертон, и технологии Дэвита, и Трансфер-факторы, именно потому, что уверен в их действенности и безопасности, и сам пользуюсь ими. Это мой арсенал, за много лет доказавший свою эффективность. Вера в себя и сознательное отношение к своему потенциалу. В организме каждого человека есть колоссальный ресурс сил к восстановлению здоровья. Но для того, чтобы его задействовать, пациенту необходимо вера в себя и сознательное отношение к своему потенциалу. Именно с этой целью в процессе лечебных сеансов идет формирование понятия о здоровом образе жизни практически во всех его аспектах, то есть все время нашего общения — Это, так сказать, непрерывная консультация о здоровье и вообще душевный разговор о жизни. С моей точки зрения, любовь, внимание и доброжелательность к пациентам являются ничуть не менее важным целебным фактором, чем химическая формула любой таблетки или физический фактор воздействия. В итоге получается, что, возвращая здоровье телу, попутно пациенты получают пищу для ума укрепляют дух, могут всласть-выговориться, облегчить душу. Вместе к результату. Моя задача не просто запустить восстановительный процесс, а довести его до результата, поэтому следующим обязательным компонентом является очень плотное медико-психологическое сопровождение на протяжении двух-трех месяцев с регулярной обратной связью. Вместе с пациентом мы тщательно мониторим и анализируем, что происходит и что изменилось, поскольку процесс выздоровления должен быть абсолютно прогнозируемым, наблюдаемым, ощущаемым как для меня, так и для самого пациента. Можно ли гарантировать, что процесс лечения приведет к выздоровлению? Это, как вы понимаете, для любого человека самый животрепещущий вопрос, даже если он не озвучивается, а только держится в голове. Естественно, на этапе первого знакомства и заполнения паспортной части говорить со мной о гарантиях бессмысленно. Я же не Господь-Бог. Однако на том этапе, когда мы с пациентом начинаем раскручивать всю его запутанную историю и у него возникает не только доверие к моим компетенциям, но и понимание того, что привело его к сложившейся ситуации, я уже могу с большой долей уверенности сказать, какие варианты развития событий его ожидают. Разумеется, без психотерроризма и запугивания, которыми, что уж скрывать, иногда в маркетинговых целях грешат представители медицины. Как человек понимает, есть ли результат? Во-первых, по ощущениям, они не обманывают. При правильно проведенной диагностике и грамотно выстроенной лечебной стратегии пациенту становится легче Уже в первый визит снимается напряжение, иногда раскрываются психологические блоки, и это сразу сказывается на состоянии. По мере проведения лечения у человека появляется все больше и больше подтверждений позитивных изменений в работе организма. Улучшается сон, настроение, зрение, слух, нормализуется давление, отступают боли и так далее. По мере улучшения самочувствия и приобретения энергетического ресурса за счет улучшения физического и психоэмоционального состояния пациент идет в выбранном направлении, развивая и наращивая шаг за шагом свой потенциал. Двигается человек в любом случае сам, осваивая по ходу дела те или иные приемы, совершенствуясь в вопросе сохранения здоровья, подбирая то, что больше всего подходит, нравится, резонирует именно ему. Когда пациент не только понимает, что находится в надежных руках и его ведут, но и чувствует субъективное улучшение своего самочувствия, уменьшение той симптоматики, с которой он обратился, у него улучшается душевный настрой, и весь его жизненный тонус, усиливается вера в свои силы, и он словно начинает расцветать. Благодаря ведущейся параллельно психотерапевтической работе его энергетические ресурсы, до этого заблокированные, получают буквально взрывной рост, и в его жизни начинаются изменения во всех сферах. Меняется работа, зарплата. Появляются увлечения. От безразличия и глухой депрессии человек переходит к желанию и воле жить. Укрепляясь в своем здоровье, перестав тревожиться по поводу самочувствия, и метаться от одного врача к другому, пациент становится готов к самому главному этапу. Корректировки состояния на более тонком уровне мышления и мировоззрения. Глава вторая. Психогигиенический подход. Формирование навыка саморегуляции. Прочитав книгу, вы познакомились с целым рядом методов и технологий диагностики, лечения, восстановления, укрепления ресурсов здоровья. Все они научно обоснованы, физиологичны, корректно работают и не имеют побочных последствий. Однако каким бы универсальным и многофункциональным ни был метод, у него все равно есть ограничения. Например, мини-так камертон способен буквально на глазах восстанавливать ткани. Он прекрасно нормализует работу органов и систем. Аналогично, но еще и с накопительным эффектом работает девитаритм, задавая здоровое звучание, под которое подстраиваются структуры организма дэвито А.П. быстро и прицельно уничтожает инфекцию. Формулы трансфер-факторов усиливают защитные функции организма. Все это замечательные инструменты, и отлично, что у нас сегодня есть к ним доступ. Но надеяться полностью, раз и навсегда, обезопасить себя с помощью неких внешних помощников, такая же иллюзия, как надежда на таблетку, только более тонкая. Можно обвешаться самыми разными высокотехнологичными девайсами и пить горстями капсулы, тренируя иммунную систему, но ход мысли и философию человека не поменяет ни один прибор. Индивидуальная философия может поменяться только в соприкосновении с другой. Философии. Если говорить о целостном здоровье, то на первый план выходит все-таки психология, то есть та самая сфера информации, которая, как вы уже знаете, первична в деле любых изменений в организме. Путь сознательной медицины – врачуя душу, лечить тело. А в глобальном смысле, меняя мышление человека, налаживать его жизнь в целом. Проиллюстрирую свою мысль несколькими примерами из практики. Галина, 55 лет. Социальный портрет. Имеет взрослую дочь, замужем, с ребенком, живущую отдельно. Отношения с дочерью напряженные из-за ее истеричности употребления наркотиков. Живет одна, с кошкой, в трехкомнатной квартире. Работает косметологом в косметологическом салоне и подрабатывает дома. Имеет машину, доход около 100 тысяч рублей. Психологический портрет. Жить одной комфортно, но почему одна? Живу одна, как дурочка. Теряется интерес к жизни. С мужчинами ведет себя жестко, твердо. Испытывает раздражение к ним и свою правоту на 100%. По субъективной шкале удовлетворения от 0 до 10 чувствует себя на 2. Запрос. Понять свое отношение к себе. Хочу наладить свою личную жизнь, чтобы рядом был человек-единомышленник, жизнь станет интересной, буду чувствовать себя счастливой. Критерий выбора – географическая близость, знакомство, доверие. В процессе одной из сессии по методу ценностно-ориентированного подхода, СОП, почувствовала уверенность в себе, Комфорт своего состояния по субъективной шкале поднялась до восьми. Ощутила любовь к себе и распространение ее вокруг себя. Все вокруг выглядят счастливыми. Поняла, в чем проблема, что нужно преодолевать страх общения. В течение года после сессии успешно строит отношения с мужчиной, нормализовались отношения с дочерью. Мария, 42 года. Социальный портрет. Двое детей, не замужем, после двух браков. Работает телерадиоведущий на местном радио. Доход около 50 тысяч рублей. Запрос. Чрезмерная самостоятельность. Баба с яйцами. Сложно людей просить о помощи, как будто это признание в слабости. Хочется почувствовать себя маленькой девочкой, о которой заботятся. Открыть для себя инструменты гармоничной жизни. Страх стать нахальной, быть пофигисткой, жить легко, без оглядки. Мало веры в мужчин, не дотягиваю до ее высоты. И одновременно страх ошибки. После двух сеансов метафорические ассоциативные карты «МАК» плюс «СОП» Появилась уверенность в себе, начала строить отношения с мужчиной, сменила место работы на более престижное и денежное, успешно вышла замуж, стала лауреаткой премии мэра Москвы. Татьяна, 37 лет. Социальный портрет. Замужем, один ребенок, второй брак. Не работает. Жалобы на все. Усталость в течение дня прямо с утра. Метеочувствительность. Сонливость около пяти лет. Распирание в животе после еды. Отдышка при физической нагрузке. Лишний вес около 20 килограмм. Плохой сон. Десять лет назад были панические атаки. П.А. У отца и бабушки тревожные черты личности. Около полутора лет принимает антидепрессанты. Испытывает страх смерти за себя и за ребенка. Использовался комплексный подход две-три сессии с применением метода психокатализ, две сессии с МАК и СОП. Использует самостоятельно в домашних условиях биорезонансную терапию аппаратом Девита Ритм Мини по разработанной мною схеме. После лечения стало спокойной и уравновешенной, сон нормализовался, тревога ушла, одышка не беспокоит. Похудела на 5 килограмм за один месяц. Алла, 65 лет. Социальный портрет. На пенсии. Вернулась из США, где проработала около 20 лет. Двое взрослых сыновей живут за границей. С младшим поддерживает теплые отношения. Сильно обижена на старшего сына, который за ее счет, за ее спиной, не поставив в известность, затеял ремонт пытается управлять процессом ремонта без согласования с ним. Перенесла ковид и смерть мужа, с которым была в разводе. Из-за сильной стрессовой ситуации, вооруженное ограбление со смертью нападавшего, где она была главной героиней, свидетельницей этого налета, стали беспокоить бессонница, боли в спине, паристезии, онемение кистей рук, состояние холода в стопах, неуверенность при ходьбе. Многократно лечилась стационарно и амбулаторно без видимого эффекта. С диагнозом нейропатия неясной этиологии выписана на амбулаторное лечение. Привыкла все взвешивать, планировать и контролировать. Не может смириться с тем, что перестала быть в центре внимания, от этого испытывает страх, досаду и продолжает бороться с реальностью. Уход в болезнь является одной из вторичных выгод, И вынужденной адаптации к череде стрессов. Здесь мной был применен оригинальный подход, который я называю «прогулки с доктором». Один раз в неделю пациентка приезжала ко мне в центр, и мы ходили гулять в близлежащий парк. Наши прогулки со стороны выглядели просто как беседа, но их сутью была когнитивно-поведенческая терапия на природе. На фоне проводимого лечения улучшился сон, прибавилась активность, стали уходить мучительные парестезии и, самое главное, картина мира стала приближаться к реальности и исчезла невротизированность. Ирина, 58 лет. Социальный портрет. Астролог, нумеролог, публичная леди. Беспокоит боли в грудной клетке, в молочных железах, Невозможность вдохнуть полной грудью из-за болей в левой половине грудной клетки, в левом подреберье, тревожно, вспыльчиво, раздражительно, имеет ряд фобий и панические атаки в анамнезе. После двух сеансов психокатализа улучшились отношения с мужем, о которых не говорила вначале, исчезли панические атаки, сменила место жительства, купила квартиру в Кисловодске, стала жить в свое удовольствие. Как оставаться здоровым? Думаю, мне удалось вас убедить в том, что ведущая роль в сохранении и формировании здоровья принадлежит не медицине и не врачу, а самому человеку его образу жизни, ценностям, установкам, степени гармонизации его внутреннего мира и отношений с окружением. Другими словами, здоровье обусловлено мировоззрением и стилем мышления. Хорошо выполняет мышление свою функцию, человек благополучен, успешен, психически и физически здоров. Такое мышление доктор психологических наук Орлов назвал саногенным. Сыногенное мышление порождает благополучие и здоровье в противовес патогенному, ведущему к разрушению защитных функций организма и порождающему болезнь. Патогенное мышление строится на автоматическом воспроизведении стереотипных реакций. Сыногенное мышление предполагает прежде всего выход из автоматизмов и формирование осознанных, адекватных происходящему реакций, в связи с чем Для поддержания здоровья человеку необходимо самостоятельно работать с собой в области мыслей, впечатлений, чувств, реакций. В этом суть психогигиенического подхода, основанного на навыке саморегуляции. Навыком саморегуляции недостаточно просто овладеть, его надо обязательно использовать на постоянной основе. Я понимаю, что это не путь миллионов, но людей, осознанно относящихся к своему здоровью, он наверняка заинтересует. Остальные хотя бы попробуют, что тоже вселяет надежду на пополнение наших рядов». Осознанность подразумевает способность различать, опознавать и понимать свои чувства и эмоции, не давить их, а корректно проживать. Человеку важно осознавать то, что происходит внутри него, потому что его внутреннее состояние определяет те события, которые вокруг него происходят. Они происходят не просто так, а предназначены именно для него. Быть осознанным на самом деле несложно, Это вполне конкретный набор техник, которые не потребуют много времени, каких-то особых декораций и условий. Это как часть культуры, элемент повседневного привычного внимания к себе, ведь не занимает много времени и усилий регулярная личная гигиена, правда? Необходимость ежедневного очищения тела ни у кого не вызывает вопросов и сопротивления. Об этом нам рассказывают и в семье, и в детском саду, и в школе. Мы привычно чистим зубы и принимаем душ, понимая, что чистота — залог здоровья. Но дальше тело понятие личной гигиены не распространяется, хотя для сохранения здоровья нам надо наводить порядок и на уровне мыслей, переживаний, чувств. Вы же теперь... Прослушав книгу, прекрасно понимаете, где находятся истоки болезней. При лечении мы также сосредотачиваемся на теле, в то время как в психике происходят жизненно важные базовые процессы, обуславливающие жизнь телесного уровня. Это, кстати, еще один аргумент в пользу неразрывной связи медицины с психологией и психотерапией. Сопровождение самого первого дня должно быть именно медико-психологическим, независимо от того, с каким диагнозом пришел пациент. Но и самому пациенту нужно осознать, насколько важно обращать внимание на свой внутренний мир. Психогигиена, ментальная гигиена понятие первостепенного значения. Еще раз отмечу, что в них нет ничего сложного. Единственное, на что нужно настроиться, это на регулярность психогигиенических процедур. Для того, чтобы они стали естественной, фоновой частью распорядка дня потребуется некоторое время и старание, но пользу вы получите колоссальную. Ведь... Что происходит, когда мы не умеем работать на информационно-психологическом уровне, не обращаем внимания на чувства или даже намеренно выталкиваем их из поля восприятия как нежелательные, неугодные, неправильные, порицаемые? Проблема из психологической становится медицинской. Недавно ко мне обратилась 35-летняя женщина с жалобами на метеочувствительность, головные боли, панические атаки. Толстенная медицинская карта, которую она принесла на прием, отражала весь тернистый путь, пройденный пациенткой до нашей встречи, огромное количество специалистов и масса проведенных ими исследований. Если с головными болями и метеочувствительностью молодая женщина была знакома давно, то панические атаки присоединились только в последний год. Посещают они ее исключительно ночью и стали до такой степени частыми, что она вызывает скорую помощь 4 раза в неделю. Учащенное сердцебиение, колебания артериального давления, сухость в горле, а не менее рук и ног, ощущение нехватки воздуха каждый раз, когда наступает очередной приступ, она просто чувствует, что умирает. С помощью расспроса я начинаю составлять ее социальный и психологический портрет. С семейной жизнью все в порядке. Муж, ребенок, есть бабушки, дедушки, которые живут отдельно. Я прошу рассказать, какие стрессы она переживала в обозримом прошлом. Женщина перечисляет ничем особенно непримечательные происшествия, за исключением одного впечатления, полученного от ее подруги, имевшей, как выяснилось, Психические отклонения. Они давние приятельницы, и никаких настораживающих моментов в образе жизни подруги ранее не проявлялось. Высшее образование, работало юристом, вполне, казалось бы, адекватный и рациональный человек, но, видимо, именно в связи со спецификой профессиональной деятельности ее стали посещать суицидальные мысли. И однажды среди зимы она со своим ребенком пошла в лес, чтобы покончить разом и со своей жизнью, и с жизнью малыша. Ребенок замерз, а подругу откачали, после чего поместили в психиатрическую больницу, где она до сих пор и находится. Это событие у моей пациентки вызвало сильнейший страх, если с ней что-то случится, что будет с дочерью, как справится муж. Своими мыслями она стала провоцировать в организме вегетативную бурю, выражающуюся в приступах панической атаки, тревожного расстройства личности, фобического невроза. Тогда начались бесконечные хождения по врачам, которые, обследовав пациентку с головы до ног, везде находили норму. Специалисты усердно искали сбои в различных системах организма, но никто из них не удосужился с ней просто поговорить и выяснить подноготную, с чего, собственно, все началось. А самое интересное, что если бы женщина была знакома с приемами психогигиены и использовала их, дело бы не дошло ни до невроза, ни до неотложки. Конечно, речь не идет о том, чтобы обучать медицине и психологии абсолютно всех, но необходимо просвещать, рассказывать о том, как можно воспитать в себе навык саморегуляции, а происходит это через честность с собой и переход от борьбы к принятию. Ментальная и эмоциональная гигиена — это постоянная составляющая здорового образа жизни. Как мы выбрасываем хлам из своих кладовых и проводим уборку, точно так же нуждается в уборке наша психоэмоциональная сфера, куда залетает гигантское количество информационного мусора, особенно в связи с уплотнившимся инфопотоком. Мозг ничего не забывает. В нем складируется любая информация, даже к нам совершенно не относящаяся. Наша задача — научиться фильтровать поступающий поток информации. Сделать это можно только одним способом — управляя своим вниманием, отслеживая, на что оно нацелено. Это совсем не то позитивное мышление, о котором говорят на каждом углу. Позитивное мышление декларирует, что надо быть веселым и оптимистичным в любых обстоятельствах, а огорчаться, злиться, стыдиться, чувствовать вину и тем более демонстрировать подобные эмоции – это плохо. Человек привыкает показывать, мол, у меня все окей, а в итоге перестает слышать, различать и проживать свои чувства. Ментально-эмоциональная гигиена – это прежде всего работа, с правильным проживанием чувств. Как научиться жить со своими чувствами? Первое. Научитесь ощущать и идентифицировать чувства. Люди в большинстве своем плохо ориентируются в собственных чувствах, потому что они атрофированы, деградированы, заморожены. В крайнем варианте это называется алекситимия, неспособность описать Собственные эмоции, понять переживания окружающих, определить разницу между чувствами. Как вы понимаете, бесчувственной куклой от хорошей жизни не становится, а происходит это потому, что когда-то в детстве чувства человека жестко и длительно игнорировались, и он принял для себя решение, что они никому не интересны, и выражать их дурной тон. Распространена позиция взрослых в отношении своих детей, когда они эмоционально гасят порывы ребенка, обесценивают его чувства, не дают возможности их идентифицировать и проживать или просто блокируют. Таким образом они не оставляют детям шанса научиться проживать чувства. Сиди, молчи, не лезь, не путайся под ногами. Слышит ребенок и чувствует отвержение. У него откладывается впечатление, что его будут любить только если он будет хорошим, послушным, умным, удобным, правильным с точки зрения взрослых. А это недопустимо, потому что на самом деле со стороны родителей в завуалированной форме звучит запрет «жить» и «проявляться», который в результате порождает не любовь к себе, не принятие себя. Ребенок впитывает идею обусловленной любви сначала бессознательно и вырастает с убеждением, что обществом осуждается проявление гнева или других качеств, которые мы называем «негативными». Я могу быть отвергнутым, думает человек, и страх отвержения приводит к надеванию социальных масок. Не желая никого волновать или обижать, человек запрещает себе проявлять чувства и замыкается в себе. Второе. Позволяйте всем своим чувствам быть, не подавляйте, не вытесняйте, не замораживайте, не отрицайте их. Отсутствие гаммы проживания чувств способствует тому, что плохие чувства осуждаются, и уже не обществом, а самим человеком. Но так как они являются нашей неотделимой частью, им некуда деваться. То, что мы вытесняем, подавляем и блокируем, выгружается в тело, формируя психосоматику, поэтому психогигиену можно расценивать как профилактику развития психосоматической патологии. Третье. Выйдя из себя, не забывайте вернуться обратно. Мы регулируем свое состояние, переключая внимание, перенаправляя его. В гневе, страхе, раздражении сложно сохранить самообладание и переключить внимание, а это очень важно, чтобы не зависнуть в своих переживаниях. Выйти из себя не страшно, главное уметь вернуться к себе. Например, вспылил, погорячился, «Пойди извинись, что тут такого?» Но нет же, нам мешает внутренний диалог с придуманными нами же ответами собеседника, самобичеванием и посыпанием головы пеплом. И жизнь проходит не в реальности, а в голове, где мы домысливаем за себя, за другого и за всех остальных, беспокоимся о том, чего нет, не было и не будет. Избыточная продукция мозга не проходит бесследно, а застревает в теле, и тело выступает как индикатор. Выйдя из себя, вернуться к себе в спокойное состояние без навыка непросто. А навык не приобретается тогда, когда находишься в состоянии аффекта или выраженного эмоционального возбуждения. Он является предметом тренировки в спокойном состоянии. Навык Это установившиеся нейронные связи, формирующие определенный паттерн поведения. Для того, чтобы паттерн наработался, его надо натренировать в благополучном периоде жизни в учебном режиме. Это потребует усилий, но тяжело в учении, легко в бою. И когда этот бой случится, повышается шанс, что ты поведешь себя адекватно сложившимся обстоятельством, сохранишь здравый смысл, «холодный ум» и примешь наиболее эффективное решение, будучи в состоянии невозмутимого эмоционального равновесия. Это то, к чему стремятся йоги, проводя в духовной практике годы, но на самом деле не обязательно всю жизнь уединенно медитировать на горе в отдалении от раздражителей. Уйти от провокации социума — это как раз путь попроще, А вот сохранять навык равновесия и управления вниманием среди людей — это действительно благородная задача и серьезное достижение. Четвертое. Практикуйте. Духовная практика в ежедневном исполнении — это и есть выработка навыка управления состоянием. Она потому и практика, что о ней мало говорить или писать, ее надо именно делать. Не время от времени, не по вдохновению, а методично, постоянно. Например, для меня это занятие давно является неотъемлемой частью жизни. Это работа, но не сверхусилие. Нет ничего мудреного в том, чтобы сесть, подышать. Осознанное дыхание — отличный способ переключить внимание внутрь себя, сосредоточиться на ощущениях и просто начать чувствовать, что происходит в теле. Такой контакт со своим внутренним миром для меня стал ежедневным ритуалом 30 минут в течение дня и 10 минут перед сном. Таким образом, я сканирую свои чувства, и в случае, если ощущаю в теле напряжение, зажатость, покалывание, не беспокоюсь и не бегу обследоваться, а просто принимаю телесный сигнал и обращаю на него внимание. Направление внимания на комок напряжения приводит к его расслаблению. Очень хорошо в состоянии контакта с чувствами и телом входить в сон. Тогда он будет здоровый, ровный, релаксирующий и восстанавливающий силы. Фраза «с утра встал, уже устал» говорит о том, что человек заснул в состоянии неспокойного ума. Пока мы спим, мозг вовсю работает пытаясь разложить по полочкам дневные впечатления и информацию а когда он мечется ничего не укладывается на мышечное напряжение тратится колоссальная энергия и утром человек просыпается неотдохнувшим, с ощущением тяжести и головной болью хотя казалось бы 8 часов лежал в горизонтальном положении толку от такого отдыха никакого потому что человек лег не соблюдая правила ментальной гигиены. Если утром встал-устал, то весь день на смарку, и это состояние недостатка энергии усугубляется, затягивая человека как в воронку. А мы все размышляем, откуда у молодых выгорание, инфаркты, инсульты, травмы, все от отсутствия навыков саморегуляции и неумения снимать напряжение. Очаг напряжения возникает в момент, когда вслед за соответствующей мыслью или эмоцией в теле возникает зажим. Это происходит незаметно, когда мы увлечены или отвлечены каким-то внешним фактором. Например, человек переходит улицу, и вдруг проезжающая мимо машина подает резкий громкий сигнал. Человек от неожиданности вздрогнул, сжался, а разжаться забыл. Тело вроде и расслабилось процентов на 80-90, но остаточное напряжение где-то затаилось. Информационный посыл проник внутрь и застрял. Это впечатление и стало предвестником дальнейших изменений в организме. Именно с такого травмирующего впечатления начался путь к паническим атакам у моей пациентки в случае, описанном выше. Непосредственно во время обследования в доверительном разговоре я обрисовал ей взаимосвязь между ее состоянием и реакцией на сигнал, родивший испуг, переживание, страх и зажим. Как только она по новой начала прокручивать ситуацию в голове, развивалась паническая атака. Не откладывая дела в долгий ящик, в процессе первой же встречи мы провели сеанс выгрузки застрявшего сигнала. Женщина успокоилась, хотя до этого, рассказывая о трагедии, на глазах вся покрылась красными пятнами и начала дрожать в нервном ознобе. «Один сеанс – это еще не навык, а только возможность дать пациентке успокоиться и переключиться», Но с каждым следующим повторением ей будет все легче и легче возвращаться к себе в состоянии расслабления, равновесия и держаться в нем как можно дольше. Пока человек реагирует привычным способом, любой внешний сигнал может выдернуть его из равновесия, поэтому надо путем банального повторения натренировать навык возвращения. Пятое. Проживайте чувства. Когда мы начинаем признавать и проживать чувства, эмоция быстро сходит на нет. Она не может длиться долго. Методов выражения эмоции без вреда для себя и окружающих существует очень много. Можно поколотить подушку, а в Японии, например, практикуется битье специальных манекенов с обликом любимого начальника. Кардинально проблемы с начальником таким образом не решаются но как способ излить чувства вполне работает. Можно прийти на безлюдное морское побережье или в лес И кричать как можно громче. Важно выгрузить эмоцию из себя. Но фокус в том, что, сняв острый стресс, мы возвращаемся из леса обратно к людям и вновь испытываем ту же самую гамму переживаний. Значит, что-то продолжает продуцировать в нас одну и ту же реакцию снова и снова. Что это? То, что стоит глубже эмоций, Убеждение. Глубинные убеждения — это то, что мы думаем о себе и других, наша индивидуальная картина мира. Если она не совпадает с воспринимаемой нами реальностью, реальность кажется нам неправильной, мы бросаемся переделывать то, что раздражает и бесит, теряя все — энергию, творчество, эффективность. И так будет до тех пор, пока мы... Не будем готовы признать, что наряду с картиной мира, сложившейся в нашей голове, существуют другие головы со своими картинами мира. Шестое. Примите мир таким, какой он есть. Основополагающий аспект психогигиены — принятие. Рекомендую еще раз переслушать главу «Контроль и управление против». Принятие и созидание. Принятие всего, что есть, потому что не ты это создал, и не тебе судить, правильно оно или нет. Те люди и события, по отношению к которым у тебя аллергия, почему-то никак не раздражают остальных. Почему? Потому что дело не в человеке и не в факте, а в твоем личном восприятии. Избегание или отрицание раздражителей дела не решают. Избегающее поведение — фактически прямая дорога к неврозу. Сколько бы мы ни избегали, а раздражитель никуда не денется и будет догонять нас вновь и вновь, потому что мы не извлекаем урок. Извлечь урок — значит перестать бегать, остановиться, спросить себя, от кого и почему я бегу, и, наконец, принять происходящее. Принять. Это идти навстречу страху и негативу. Такое поведение кажется неразумным лишь на первый взгляд, потому что пойти навстречу — это позволит своему эго умереть. Ведь это оно, эго, сформировало картину мира через убеждения, вложенные в нас авторитетами. Одним махом взять и освободиться от эго не получится. Это кропотливая работа над собой, называющаяся личностным ростом духовной практикой. Здесь хороши все средства, направленные в сторону изменения картины мира в приближении ее к реальности, где ключевым моментом является принятие себя со всеми своими эмоциями, чувствами, особенностями. Седьмое. Взращивайте. Любовь. Принятие тесно связано с любовью, в первую очередь к себе. Мне нравится, как говорит об этом Олег Еременко, один из моих наставников, психолог и философ. «Любовь к себе начинается не с того, что мы балуем себя, включая дофаминовые и эндорфиновые подпитки, а с возвращения себе права быть в этом мире, с веры в собственное существование». Я есть, и этот факт не отменить. Я имею право быть в этом мире, у меня есть права на мои чувства, желания, смыслы, внутреннюю реакцию. На этом фундаментальном «я есть» строится принятие и уважение всего, что существует в мире. Обретение любви к себе начинается со встречи и контакта с собственным телом и собственным умом, с мыслями, чувствами, желаниями, потребностями, которые мы часто загоняем глубоко внутрь в угоду тому, что должны делать, думать и чувствовать, тому, что ждет от нас социум. Переход от борьбы к принятию себя начинается с работы со своими страхами. Весь объем консультаций, которые провожу я и проводят мои коллеги, фактически упираются в одно и то же – работу с эмоцией страха. Страх проявиться, страх совершить ошибку, страх чего угодно – самый первый кирпичик нелюбви и непринятия себя. И лишь потом идут вина, стыд и другие манипулятивные эмоции, навязанные обществом вследствие негласных договоренностей о границах допустимого и недопустимого. Страх же — это базовая эмоция, принадлежащая инстинкту самосохранения. Страх является антитезой любви. Где есть любовь, там нет страха. Если ты чувствуешь и проявляешь любовь, дышишь и питаешься ею, живешь в любви, то все в мире открывается и происходит волшебным образом. Принятие — одна из форм любви, наряду с уважением, заботой, вниманием, дружбой, симпатией и множеством других ее оттенков и вкусов. А любовь — это то, с помощью чего и ради чего мы пришли на землю. Наша задача — сберечь любовь и передать ее дальше. И тогда преемственность жизни будет сохраняться. Согласитесь, такая цель действительно заслуживает внимания и культивации внутри себя. В этом и заключается путь к здоровью. Осознанность не дается просто так, и этому, к сожалению, нигде не обучают, поэтому я стараюсь по максимуму использовать доступные мне информационные ресурсы с точки зрения врача сознательной медицины, рассказывая людям о том, как оставаться здоровыми. Я провожу регулярные открытые эфиры в телеграм-канале «Медицина с душой». У меня есть мастер-класс «Самодиагностика. Первый шаг к успеху». Трехдневный практикум «Живи легко, убрав камень с души». Программа медико-психологического сопровождения «Три шага к здоровью и счастью». Все это направлено именно на то, чтобы сформировать в нашем обществе тренд на осознанное отношение к своей ментальной и психоэмоциональной сфере как основе здоровья. Всех, кто хочет стать участником нашего движения и держать курс на осознанность, Приглашаю присоединиться. Отзывы о книге. Средневековый персидский ученый Альфа-Раби полагал, что для того, чтобы охарактеризовать явление, нужно задать четыре вопроса. Есть ли это? Что это? Каково это? Почему это? Чтобы понять и описать любое биологическое явление, недостаточно получить ответы на эти четыре вопроса. Необходимо ответить еще на один вопрос. Зачем это? Медицина пытается осознать триллионы биологических процессов, которые подчинены единой задаче жизни в теле. И вопрос «Зачем?» не отпускает умы врачей, ученых, философов и простых пациентов. Возможно, эта книга поможет читателю осознать величие замысла и отойти от современного потребительского взгляда на медицину. Она подводит к простым житейским выводам. «Хочешь быть здоровым? Учись, думай, делай, благодари». Я благодарю Бога, что рядом со мной есть такие коллеги и единомышленники, как Александр Тимофеевич. Благодарю за многолетний совместный труд на стезе информационно-волновой терапии, за пример удивительного клинического чутья и врачебной мудрости, за легкость общения. Это чудо, Божье провидение пройти через бытовуху отечественной медицины и остаться живым и наполненным идеями, знаниями и навыками. Пусть сей труд останется в череде последующих размышлений врача-учителя. Ждем новых инсайтов. Калмыкова, врач-физиотерапевт, доктор медицинских наук. Мы живем во время, когда значительно расширяются наши представления о реальности. Это происходит во всех областях жизни — физике, психологии, археологии, истории, астрономии и многих других. Подобные процессы происходят и в медицине. Мы как бы заново переосмысливаем причины болезни, находя множество новых пониманий и закономерностей, а также начинаем открывать новые формы лечения, которые прежде казались просто немыслимыми. Книга Александра Семеней «Сознательная медицина. Медицина с душой» поможет читателю более целостно взглянуть на причины болезни, увидеть различные факторы, которые влияют на ее появление, лучше понять роль врача, а также познакомиться с разными современными методами исцеления. Гадецкий, кандидат философских наук, ректор института. СОП – основатель метода ценностно-ориентированного подхода. Книга Александра Тимофеевича Семения «Сознательная медицина, биотехнологии здоровья» потомственного врача представляет собой совершенно новый философский взгляд на вопросы здоровья, лечения и исцеления людей. Богатый практический опыт военного врача-терапевта, стремление разобраться в причинах многих болезней людей – Постоянное совершенствование своих знаний и навыков, широкий круг знакомств с видными учеными приводят автора книги в науку. Его часто можно было видеть на различных каналах центрального телевидения в качестве большого пропагандиста здорового образа жизни. Закономерным итогом борьбы за здоровье людей стала настоящая книга, написанная в жанре исторических очерков, философских размышлений и научной прозы. В первой части автор описывает причину выбора профессии и учебу в Донецком медицинском училище, затем в Военно-медицинской академии имени Кирова на факультете сухопутных и ракетных войск, а в дальнейшем, естественно, службу в Казахстане на Байконуре. И здесь молодой войсковой офицер попадает на академические курсы по рефлексотерапии, которые, на мой взгляд, и определили дальнейшую судьбу ученого практика, а впоследствии на стыке западной и восточной медицины, психологии и новых информационных технологий. Не случайно судьба приводит автора в один из отпусков в Институт радиотехники и электроники имени Котельникова Российской Академии Наук на курсы к целительнице Джуни Давитошвили. С начала 90-х Александр Тимофеевич служил в Москве старшим ординатором отделения реанимации и интенсивной терапии Центрального военного клинического госпиталя имени Мандрыка, где изучал основы гомеопатии, суджог, акупунктуру, увлекался развитием экстрасенсорных способностей человека к трансперсональной психологии японской системой целительства Рейки. После увольнения в запас в 1995 году Семений знакомится с профессором Бессоновым, основателем нового направления медицины, информационно-волновой диагностики и терапии, ставшим в дальнейшем его наставником и учителем. В результате проведенных совместных исследований появилось новое направление – основанная на понимании работы системы управления межорганными и межсистемными связями в организме человека. При этом стало возможным диагностировать первопричины заболевания и обнаружить их доклинические проявления, и как следствие этого не допустить развития болезни. И все это благодаря использованию биологической обратной связи с помощью информациометрической радиоэлектронной аппаратуры и исследований в биологической и медицинской кибернетике. В дальнейшем стали выпускаться терапевтические аппараты – мини-так, камертон и камертон здоровья. И диагностический прибор АИС-ЛИДО, которые нашли широкое применение в больницах, поликлиниках, санаториях, различных министерств и ведомств. Доступность их использования пользуется спросом простых граждан. Автор не без гордости отмечает, что вместе с Бессоновым и его дочерью Калмыковой стоял у истоков создания информационной медицины. Широкий круг знакомств с отечественными и зарубежными учеными позволяет автору найти свой особый путь в науке и практике. Вторая часть книги посвящена новой медицинской парадигме. Эта часть, на мой взгляд, больше философская и адресована как к пациенту, так и к врачу. По мнению автора, в основе всего два взгляда на мир, две мировоззренческие платформы. Первая платформа сугубо материалистическая, научно-атеистическая. Вторая основана на вере, что мир создан творцом по определенным принципам. И здесь автор раскрывает суть сознательной медицины, которая, по его мнению, заключается в том, что она объединяет в себе все лучшее, что есть в западной и восточной медицине, не противопоставляя эти подходы, добавляя к этому физический, психологический и духовный ресурс самого пациента. Озвучить свою позицию и предложить новый подход — в этом заключается цель книги. В главе «Две медицины» большое значение уделяется вопросам отношения пациента и врача к болезни. Этот раздел должен стать наиболее интересен читателям. Подводя итог главы, автор справедливо замечает, что сознательная медицина предлагает принципиально новый путь к здоровью через восстановление и наращивание ресурсов организма и создание образа здоровья. Это истинная профилактическая превентивная медицинская парадигма. Подтверждение этому автор не без иронии замечает, что китаец думает о своем здоровье за три года до болезни, а русский — за три дня до смерти. В главе «Четырехчастная модель человеческой личности» Александр Тимофеевич справедливо говорит, что человек — Это сложная система, включающая в себя физический, психический, социальный и духовный уровень. Особое место в книге уделено понятию духовного тела, которое составляют наши взаимоотношения с высшими силами, наши добродетели, вера, совесть, честность. Этими глубокими мыслями пронизано все повествование, которое требует от читателя своего понимания и осмысления. Без этого, по утверждению Александра Тимофеевича, не будет победы над болезнями. С точки зрения новой медицинской парадигмы, болезнь — это сигнал о духовном неблагополучии. В книге много говорится о причинах различных болезней, в том числе и об онкологии, но автор заставляет читателя представлять себя через образ человека как полностью здорового. К созданию образа здоровья направлен призыв автора к пациентам и врачам. В этом ему видится успех лечения и исцеления. Отсюда и новая модель врача – Его профессионализм, широта знаний, внимание, эмпатия, новые отношения между врачом и пациентом — это не просто слова. Они подтверждаются автором многочисленными примерами из собственной практики и практики многих видных ученых. Часть третья книги озаглавлена как «Ресурсы здоровья». Размышляя о ресурсах здоровья, автор как настоящий философ приводит читателя к мысли, что... Хорошее здоровье — это не только отсутствие болезней, но еще духовная положительная сила и психическая устойчивость, развитый интеллект, выносливость, высокая работоспособность в течение длительного времени. Как с этим не согласиться? С большим интересом доктор Семеней рассказывает, какая связь между духом и физическим телом и какова при этом роль ДНК. Сознанием законов физики ведется рассказ о том, как течет энергия в организме, о возможности измерения этой энергии и значении ее для диагностики и лечения заболевания. Автор дает объяснение, почему нам не хватает энергии и как ее восстанавливать. Но прежде чем это делать, надо определить энергетический статус конкретного человека, узнать, где утечка энергии, убрать бреши, наполнить человека ресурсами. И после этого процесс выздоровления пойдет намного быстрее и естественнее. Тому, как измерить ресурсы человека, посвящена часть четвертой книги. Действительно, для поиска болезни к настоящему времени существует масса лабораторий, клиник, различных центров, оснащенных самой передовой техникой. Но, как убедительно показано в книге, существует и энергоинформационная часть нашего существа, представленная в виде невидимых полей, как бы обволакивающих физическое тело, а классическими методами они не могут быть опознаны, измерены зафиксированы, и здесь на помощь должны прийти как раз методы, предложенные в этой книге. Об этом автор и делится с читателями своим 20-летним опытом созданного им Центра «Образ здоровья», где собран немалый арсенал диагностических и инструментальных методик, позволяющих оценить измерить и визуализировать энергоинформационную оболочку человека, ее размеры, качество, плотность, изъяны и так далее. И затем, если она повреждена, скорректировать эту матрицу. Александр Тимофеевич поставил перед собой цель лечить людей только естественными методами, вернуть своему пациенту целостность, настоящее здоровье, радость жизни что он с большим успехом и делает многие годы. Часть пятая книги называется «Миссия вернуть здоровье». В этой части книги доктор семени популярно объясняет тот факт, что все измерительные медицинские приборы построены на принципе работы резонанса. На ярких примерах разъясняется читателям связь между резонансом и жизненной энергией. Влияние стресса на состояние организма приводятся рекомендации борьбы со стрессом. Здесь же, в главе четвертой, описываются разнообразные технологии и методы восстановления ресурсов, используемые автором в собственном центре «Образ здоровья». Приводятся примеры исцеления пациентов. В последней, шестой части книги под названием «Лечить и исцелять» автор рассказывает о том, как проходит работа с пациентом в центре «Образ здоровья», что должно быть особенно интересно для страждущих пациентов. Подводя итог сказанному, отмечу, что книга кандидата медицинских наук Семения должна заинтересовать широкий круг читателей, включая большую армию лечащих врачей и научных работников. Денисов, доктор медицинских наук. Хочу поздравить своего друга и единомышленника с выходом в свет его первой книги «Сознательная медицина, биотехнологии здоровья». Книга, написанная доктором медицинских наук Александром Семением, это ценное исследование в области здоровья человека, которое не заканчивается только физическим телом, а идет в глубину, затрагивая еще психологические, энергетические и духовные аспекты здоровья. Автор представляет новый подход, названный ценностно ориентированной медициной. Это направление объединяет лучшие стороны западной и восточной медицины, предлагая пациентам комплексный, интегрированный и ответственный подход к исцелению. Глубокие научные знания автора изложены доступным языком, что делает книгу интересной для широкого круга читателей, будь то медицинские специалисты или люди без медицинского образования. Книга заслуживает внимания как медицинских специалистов, так и широкой публики, желающей понять основы комплексного подхода к здоровью. Она стимулирует читателя задуматься над вопросами здоровья и ценностей, привнося свежие идеи и умозаключения в жизнь. Если бы все медики подходили к своей работе с целью вылечить человека, а не просто убрать симптом, здоровых людей было бы однозначно больше. Поэтому книгу Александра Тимофеевича «Сознательная медицина. Биотехнологии здоровья» я рекомендую прочесть всем, кто хочет больше приблизиться к пониманию человеческого здоровья. Это авторское произведение способно вдохновить на качественные осознанные изменения в здоровье и в жизни. Коноплёва, генеральный директор компании The Holding, академик АМТН. Книга, которую вы слушаете, похожа на сгусток энергии, каким, собственно, и является и сам ее автор, неутомимый труженик-искатель, доктор во всех смыслах этого слова Александр Тимофеевич Семений. С самых первых дней своей профессиональной деятельности он задавался важнейшими вопросами жизни. Как устроен человек? Откуда берется настоящее здоровье? как преодолевать кризисы и болезни, что в этом мире для нас наиболее губительно, в чем секрет устойчивой жизненной гармонии. Ответами на эти и многие другие важные вопросы автор щедро делится на страницах своей книги, приводя многочисленные примеры из обширной практики и делясь бесценной мудростью, собранной из огромного количества источников. Александру Тимофеевичу удалось создать особое, многоплановое произведение. Слог этой книги легок и увлекателен. Слушатель запросто знакомится с непростыми темами в области медицины, психологии, социального взаимодействия, духовных сфер. И в то же время автор снова и снова бросает слушателю вызов, вдохновляя его размышлять над способностью быть ответственным за свою жизнь, умением быть проактивным даже в мелочах, готовностью всегда оставаться энергичным и осознанным. Данная книга очень корректна, но при этом настойчиво задает каждому слушателю животрепещущий вопрос, способен ли ты стать автором своей судьбы или будешь ждать кого-то, кто за тебя сделает всю работу. Она для тех, кто хочет знать о себе и своих жизненных ресурсах больше, чем предлагает традиционный современный подход к теме здоровья, и книга блестяще справляется с этой задачей. Еременко. Писатель, психолог, философ, основатель Института экзистенциально-ресурсной терапии.